Издательство Бомбора. Океан книг. Мифы Австралии, Новой Зеландии и Полинезии. В детстве все мы совершенно точно знали, что в Австралии люди ходят вверх ногами, а вот почему они при этом не падают, оставалось загадкой. Потом мы выросли, узнали кое-что о силе притяжения, но Австралия так и осталась загадочной страной наоборот, где январь самый жаркий месяц, где деревья каждый год сбрасывают не листья, а кору, где вишни растут косточками наружу. И говорят, даже вода в воронке там закручивается не как у нас против часовой стрелки, а наоборот строго по часовой. Среди этих удивительных и забавных фактов редко упоминают мифологию австралийских аборигенов. И совершенно зря. Потому что знакомство с ней тоже перевернуло с ног на голову многие представления антропологов, этнографов, филологов о происхождении эволюции мифа и его роли в жизни человека. Еще в XIX столетии изучение мифологии было делом благообразным и полезным, приобщавшим молодые умы к изящным и поэтическим сказаниям отжившего мира. Конечно, преимущественно речь шла о знакомстве с совершеннейшей из всех мифологий — греческой. Именно так писал Август Генрих пятискус автор основательного и очень популярного в позапрошлом веке сборника «Олимп» или греческая и римская мифология в связи с египетской, германской и индийской. Мифы Древней Греции действительно величественные, благородные, высокие и прекрасные. Вот только известны они нам в основном из литературных источников. Произведений Гомера, Гесиода, Эсхила, Овидия, Вергилия, Апулея, которого охотно читал юный Пушкин, и других античных авторов. Источники достойные, но точно ли обычные древние греки представляли своих богов и героев такими, какими их изобразили эти великие поэты и драматурги? Впрочем, и другие мифологические системы народов Европы и Азии дошли до нас либо в очень поздних записях, либо от них вообще сохранились только осколки — сказки, предания, поверья, из которых сложно собрать первоначальное целое. В общем, опять процитируем Августа Генриха пятискуса «Время, в которое жили те верования, уже тысячелетиями отделилось от нас. Сами народы уже не существуют более, а вместе с ними и верования их давно уж умерли в самом корне». И тут происходит внезапное. Из разных уголков света начинает поступать информация о живом и здравствующем мифе. И при внимательном рассмотрении стало ясно, что это не нелепые басни дикарей, а целостные и по-своему логичные мифологические системы, заветные младенческие верования юного времени, прямо из первых уст, простодушные и причудливые рассказы индейцев Северной Америки, народов Арктического Севера, обитателей Африканской Саванны или Тихоокеанских островов о мироздании и происхождении людей, о явлениях природы, о великих духах и человеческой душе оказались в центре внимания специалистов и дали серьезный толчок развитию целого ряда наук. А мифы аборигенов Австралии действительно совершили научный переворот. И не просто потому, что в век пары и электричества нашлись народы, которые всерьез считали своими братьями зверей и птиц, Тогда среди ученых господствовало мнение, что миф — это поэтическое выражение религиозного верования. И вдруг, как говорится, получите-распишитесь. Миф есть, а религии — нет. Богов — нет. Алтарей, жертв и молитв — нет. Даже самого захудалого жреца — и то нет. И как-то обходятся аборигены многие тысячелетия без богов и храмов, а также без письменности и государства. Значит, не правы были высокоумные ученые, миф не обязательно выражает религиозные идеи. Он может и самостоятельно объяснять законы мироздания и утверждать законы человеческого общежития. Ну а в соседней с Австралией Полинезии с богами и жрецами как раз все обстояло отлично. Божеств насчитывалось порядка 40 тысяч, а количество их служителей учету вообще не поддавалось. Зато полинезийцы обогатили ученых-антропологов, а заодно и словари всего мира, коротким и емким словом «табу». Эта аудиокнига познакомит вас с мифами коренных народов Австралии и Полинезии. Вы узнаете о животных, которые были людьми, и о людях, которые стали небесными светилами, о великом змее-радуге и о чудовищных крылатых ящерах, о том, кто отделил небо от земли, выловил из океана острова и зажег подземным огнем вулканы. Но поскольку эти мифы живые, мы будем говорить и об их создателях и хранителях, о судьбах отдельных людей и целых народов. В этой аудиокниге вы встретите ряд интересных исторических фактов, связанных с Зеленым континентом и разными регионами Полинезии, от древнейших времен и вплоть до наших дней. Поговорим о древних ритуалах, которые и сегодня ревнивы и строго скрыто от посторонних глаз, и о том, как короли и королевы бросали вызов богам. И еще, это рассказ о далеких землях, на которых родились удивительные мифы и предания о священных горах и экзотических пейзажах, даривших вдохновение знаменитым писателям, поэтам и художникам. Глава первая. Люди моря и люди камня. Австралийцы и жители Полинезии – соседи разве что в масштабах глобуса. От архипелагов Тонга и Самоа, где по преданиям располагалась легендарная земля Гаваики, прародина полинезийцев, до восточного австралийского побережья – более трех тысяч километров водной глади. А в конце этого пути отважных мореплавателей встречает еще и большой барьерный риф. Величественное, но опасное чудо природы, погубившее тысячи кораблей. Но еще сильнее, чем бескрайний океанский простор, аборигенов Австралии и обитателей Полинезии разделяет время. Великий риф времени. В океане веков теряется тот день, когда на зеленый континент впервые ступила нога человека. Считается, что это произошло от 75 тысяч до 50 тысяч лет назад. Раньше, чем сапиенсы появились в Европе. В те далекие времена панцирь глобального оледенения не только сковал Землю, но и понизил уровень океана. Так что значительные участки континентального шельфа оказались на суше и образовали гигантские мосты. Так, острова Суматра, Ява и Борнео — это верхушки единого древнего перешейка, который называют Земля-Сунда. По нему группа людей, ставшая предками всех австралийских аборигенов, добралась до северной оконечности суперматерика Сахул. Он объединял современную Австралию, Новую Гвинею, архипелаг Ару и остров Тасмания. Исследователи считают, что на своем пути эти люди не только пользовались перешейками суши, но и умели преодолевать небольшие водные преграды. Однако, достигнув Сахула, они навсегда связали свою жизнь с открывшимся перед ними неизведанным континентом. И то, что геологическая ловушка захлопнулась, уровень океана вновь поднялся, отрезав Австралию от ближайших островов, поселенцев уже не волновало. У них была их земля, леса и саванны, пустыни и нагорья, реки и озера. Все это принадлежало только им, и иного они не искали. Еще тысячелетия понадобились на упорное движение на юг, от северных берегов, вплоть до Тасмании. В процессе расселения сменялось множество поколений. Формировались новые племена и наречия. К моменту появления в Австралии европейцев аборигены говорили более чем на двухстах языках. Наука располагает сведениями о следующих волнах переселенцев, которые оставили определенный след и в материальной культуре, и в языках, и в генетике коренных жителей Австралии. Самое очевидное свидетельство тому — знаменитая собака Динго. Собаки появились на континенте не ранее 12 тысяч лет до нашей эры и, конечно, не могли прибыть туда самостоятельно. Их привела с собой какая-то группа людей. Впрочем, никакой достоверной информации об этих людях и их дальнейшей судьбе нет. Они растворились, исчезли, а Динго выжили и одичали. Уже в историческое время северное побережье Австралии регулярно посещали ловцы трепангов, морских огурцов, с индонезийского острова Сулавеси, которые сумели наладить с местными племенами нечто вроде миновой торговли. Таким образом, Австралия не была абсолютно изолированным от внешних влияний миром. И, конечно, аборигены зеленого континента, какими их узнали в остальном мире в 17 столетии, не те же древние люди, которые пришли сюда на заре времен. Они проделали длинный эволюционный путь и создали культуру, уникальную в своей непрерывности. Правда, об истории развития этой культуры сохранилось ничтожно мало материальных свидетельств. Зато культы, верования и мифы аборигенов стали настоящим откровением для антропологов и социологов второй половины XIX — начала XX столетия. Они с удивлением заметили, что дикари, не знающие металлов и гончарного круга, живущие охотой и собирательством, точно так же, как и их цивилизованные современники, ищут ответы на вопросы об основах мироздания. Кто создал Землю и Небо? Откуда появились люди и куда они уходят после смерти? Что такое душа и может ли она жить вечно? Но подробнее об этом позже. А сейчас перенесемся от ледникового периода на много тысяч лет вперед, от лесов и пустынь Австралии на экзотические острова и атоллы. Миф на службе науки. Такие столпы науки, как Эдуард Бернет Тайлор, Фрезер Эмиль Дюргейм или Марсель Мосс, отдали дань обычаям, ритуалам и устным памятникам аборигенов, развивая идеи единых законов развития человечества, эволюции мышления или социальной природы религии. «Творец Байям, голос которого слышится грубым жителям Австралии в раскатах грома, сядет на престоле рядом с самим Олимпийским Зевсом», — писал Тайлор. Кстати, тогда же возник и термин «первобытная культура», немало шокировавший высокомерных европейцев, не допускавших возможности существования никакой культуры, кроме их собственной. «Где ты, Гаваики?» Если Австралия, по мнению некоторых ученых, первый из континентов, которой освоили люди, покинув свою африканскую прародину, то Полинезия считается регионом, заселенным последним на планете. Казалось бы, история о том, откуда и в какой последовательности полинезийцы заселяли раскиданные в Тихом океане острова, не может содержать никаких тайн. К тому же у исследователей есть уникальный источник — полинезийские генеалогии. Это бережно сохраняемые в поколениях устные предания об освоении каждого острова, происхождении и знаменитых предках каждой семьи, включая даже названия лодок, на которых они прибыли к тем или иным берегам. Эти генеалогии порой простираются на тысячу лет в прошлое, и, что самое удивительное, есть все основания считать их достоверными. Сравнив семейные предания разных островов, Ученые не нашли противоречий ни в именах персонажей, ни в счете поколений. Какие вопросы о происхождении полинезийцев могут возникнуть, если они сами сохранили подробные и правдивые летописи на сей счет? Есть проблема — исходная точка этого великого путешествия. Все боги и герои, от которых каждый уважающий себя полинезиец ведет свою родословную, первоначально обретались в легендарной земле Гаваики, то есть в самой Полинезии. Поэтому вопрос о происхождении людей, начавших заселение островов, долгое время оставался открытым и волновал исследователей. Искали про родину полинезийцев и в Индии, и в Месопотамии. Некоторые пылкие умы связывали ее с легендарным континентом Му, в незапамятные времена, затонувшим в Тихом океане. Он же Пацифида, он же внезапно Атлантида. Но последняя теория относится к области альтернативной науки и мифологии, причем современной. Ученые же, в поисках ответа на вопрос об истоке и путях миграции полинезийцев, привлекали данные археологии, антропологии, лингвистики и даже зоологии и ботаники, ведь значительная часть островной флоры и фауны могла прибыть туда только вместе с человеком. Долгое время безоговорочно господствовала теория об азиатском происхождении полинезийцев, которые начали свою экспансию на острова из Индонезии, северным через Микронезию или южным через Новую Гвинею и Фиджи путем. Ее приверженцем был, в частности, ученый и общественный деятель, уроженец народа Маори Теранги Хироа, он же сэр Питер Генри Бак. Ученый представлял карту расселения полинезийцев в виде гигантского спрута, голова которого находилась на архипелаге Таити. Именно здесь, на острове раэ теранги Терангихироа поместил первоначальную землю Гаваэки. А щупальца протянулись к разным сторонам и вершинам полинезийского треугольника. Самоа и Тонга на западе, Гавайским островам на севере, Новой Зеландии на юге и острову Пасхи на востоке. Сложившуюся вроде бы картину дерзко нарушил отважный норвежец, археолог и путешественник Тур Хейердал, который считал, искать прародину полинезийцев нужно в Южной Америке. Он решил доказать это самым убедительным образом — совершить подобное плавание на запад через Тихий океан. плот из бальсовых стволов контики, построенный по технологиям древних мореплавателей, 27 апреля 1947 года отбыл из порта Кальяо в Перу и спустя 101 день, изрядно потрепанный штормом и прибрежными рифами, причалил к коралловому острову Рару-Иа в архипелаге Туамоту. Смелый эксперимент Хейердала доказал техническую возможность контактов жителей американского континента с островами Полинезии, что, впрочем, подтверждалось и некоторыми элементами материальной культуры, а в более позднее время и данными генетики. В настоящее время считается, что первые поселенцы Полинезии прибыли все-таки из Азии. Сначала, примерно 4000 лет назад, на архипелаге Тонго и Самоа и долгое время прожили там, не помышляя о дальних мореплаваниях. За это время полинезийцы стали единым народом. Затем, уже в первом тысячелетии нашей эры, каноэ двинулись на восток, постепенно заселяя новые острова. Крайней восточной точке треугольника острова Пасхи поселенцы достигли к 1200 году. А примерно сто лет спустя на землю Новой Зеландии высадились предки Маори. Оставалось совсем немного времени до того, как сначала райские острова Полинезии, а затем и загадочный австралийский континент станут известны европейцам. К вопросу о пиар. Несколько общеизвестных фактов. В 1521 году, после изнурительного двухмесячного плавания по просторам Тихого океана, корабли кругосветной экспедиции Фернана Магеллана достигли архипелага Туамоту. В 17, 18 и начале 19 столетия острова Полинезии наносили на карту французские, голландские, британские и русские мореплаватели. В 1606 году, на землю Австралии впервые высадились европейцы, моряки голландского барка Дейвкен под командованием Вильяма Янсена. Он же открыл и Новую Зеландию. В 1770 году капитан Джеймс Кук обследовал юго-восточное побережье материка, назвал его Южным Уэльсом и объявил собственностью британской короны. А в 1788 году в австралийский залив Ботани-Бэй Из Англии прибыла первая флотилия, доставившая на Зеленый континент первую партию каторжников, порядка 800 человек. Вот так сложилось, что острова Полинезии стали желанным приютом моряков, местом недолгого, но радостного отдыха в тяжелом морском путешествии. Австралия — местом каторги, где главные лишения ждали человека на берегу. Отношения к этим землям и людям их населяющим Сложилось соответствующее. С одной стороны, романтические райские острова с кристальной пресной водой, обильной зеленью, свежими плодами и гостеприимными бронзово-кожими туземцами, танцующими зажигательный танец хула и вообще беспечно и весело живущими в гармонии с окружающим ландшафтом. С другой, бескрайний бесплодный и неприветливый континент, полный неведомых опасностей, населенный грубыми и жестокими дикарями, изнемогающими в непрерывной борьбе с природой. «Они являются несчастнейшими людьми на Земле, так как у них нет ни домов, ни одежды, ни скота, ни плодоносящих земель», писал британский мореплаватель Уильям Дампер, посетивший западные побережье Австралии в самом конце 17-го столетия. Таков был пиар, конечно, в обоих случаях далекий от реальности. Если говорить о гармонии с природой, стоит обратиться к данным палеонтологов, которые выяснили, предки аборигенов Австралии буквально свели под ноль местную мегафауну, например, сумчатых травоядных, весом в полтонны или гигантских нелетающих птиц, гениорнисов. Они же выжигали огромные пространства, чтобы стимулировать рост полезных растений, а также ради загонной охоты или во время межплеменных конфликтов. Буквально за полтора столетия уничтожили трехметровых страусов Моа и гигантских местных гусей туземцы Новой Зеландии, организовав настоящую экологическую катастрофу и последовавшую за ней гуманитарную. На менее крупных островах мегафауны не было, поскольку таким животным там попросту нечем было прокормиться. Человеку эти земли тоже предоставляли не слишком много возможностей для пропитания. Основные источники пищи – ямс, батат, таро, бананы и кокос – поселенцам приходилось вести с собой и с тревогой ждать, когда драгоценные растения привыкнут к новому климату и местным почвам. А последние на Атоллах далеко не всегда были плодородными. Так что колышущиеся под дуновением посата верхушки кокосовых пальм – вовсе не исконная часть островного пейзажа. Еще хуже обстояло дело с источниками животного белка. Местные ресурсы в достаточном количестве были представлены только рыбой и моллюсками, а вот куры, свиньи и собаки также пребывали вместе с людьми в каноэ и представляли собой огромную ценность. Не всем известно, что жители острова Рапануи, Пасхи, строили не только гигантских каменных истуканов, но и весьма капитальные каменные курятники – защищавшие пернатое сокровище богатых островитян от их голодных соплеменников. Сельское хозяйство было основой жизни полинезийцев. Охотиться им было не на кого, поэтому они, хотя и знали о луке со стрелами, но использовали его лишь в играх и состязаниях. На многих островах не имели представления о гончарном деле, потому что там попросту нет глины. Важнейшим ресурсом была древесина – и не всегда удавалось соблюсти баланс между потребностями человека и стойкостью экосистемы. Самый печальный пример опять же Рапануи, где, умирая, человек обещал прислать своим близким с того света кусок дерева. Источником растительных волокон для одежды на большинстве островов был луп местной шелковицы — тапа, а веревки, паруса и циновки плелись из листьев дерева панданус. Маури повезло больше. На их островах произрастает новозеландский лен, дающий волокно непревзойденной прочности. В общем, если задуматься, сколько труда и изобретательности прилагали жители островов, чтобы обеспечить себя самым необходимым, то жизнь австралийских аборигенов, размеренно кочующих по своим охотничьим угодьям, как раз может показаться и спокойной, и беззаботной. Не все так хрестоматийно обстояло и в истории контактов местного населения с европейцами. Да, рассказ мореплавателя Бугенвилля о благодатных островах, населенных прекрасными и доступными женщинами, породил европейский миф о неиспорченных детях природы, которому отдавали дань многие философы, писатели, художники вплоть до XX века. Однако на практике быстро выяснилось, что добрые дикари — имеют весьма своеобразные представления о собственности, обладают переменчивым и вспыльчивым нравом, да к тому же грешат каннибализмом. Ну а что касается Маори, берег, где произошел первый контакт с ними экспедиции Абеля Тасмана, получил название «Бухта убийц», и согласитесь, что место радушной и хлебосольной встречи так не назовут. На других островах конфликты между европейцами и местным населением вспыхивали часто и внезапно, из-за воровства, из-за тех же женщин, из-за непомерных запросов по доставке продовольствия. В одной из таких стычек погиб Джеймс Кук, всегда требовавший от своих моряков строгой дисциплины и уважительного отношения к островитянам. Но в целом, за исключением, пожалуй, Новой Зеландии и гаваев европейцы не рассматривали Полинезийские острова как территории для массовой колонизации. Те из них, что имели удобные гавани, были важны на морских путях для пополнения корабельных припасов. А они, как известно, сами себя не приготовят. Поэтому гости не покушались на землю и традиционный уклад островитян. Старательно поддерживали авторитет местных вождей и королей, которые, как ни крути, обладали реальной властью и, главное, были договороспособны. они многочисленные, постоянно проживающие на островах Представители цивилизации были обычно торговцами копрой или жемчугом, да вездесущими миссионерами. В Австралии все сразу пошло не так. Во-первых, когда британцы рассказали представителям племен о своих намерениях, с согласия туземцев и от имени короля, завладеть удобными местами в стране, те сильно удивились и согласия, конечно, не дали. Подкупать и задабривать местных лидеров в обществе, где все были более или менее равны и не нуждались в чужих подарках, было сложно. Аборигены уклонялись от общения, а при попытке занять их земли оказывали ожесточенное сопротивление. К тому же европейцы принесли с собой страшные болезни, в первую очередь оспу, которая уничтожала тысячи аборигенов, а среди выживших остатков племен начинался голод. В эпидемиях справедливо винили пришельцев, считая это их злым колдовством. Захватывая территории, пригодные для сельского хозяйства, белые вытесняли коренное население в пустынный центр страны. Между тем, домашний скот поселенцев оказался для охотников-аборигенов легкой, желанной и, с их точки зрения, совершенно законной добычей. Все это привело к продолжительным и беспощадным войнам, на протяжении XVIII и XIX столетий и в итоге к уничтожению традиционного образа жизни и родовых связей аборигенов, резкому снижению их численности, а на острове Тасмания практически к полному истреблению. Но каким бы путем ни шла колонизация великих европейских держав, мягким без захвата ресурсов и серьезных вооруженных конфликтов или же радикальным подразумевающим изгнание коренных народов, с их родных территорий и даже их уничтожения, происходило неизбежное разрушение традиционного уклада и привычных социальных связей. И наряду с насилием и оружием, не меньшую роль в этой драме играли попытки приобщить местное население к материальным и духовным ценностям европейской цивилизации и к христианской вере. Да, многие миссионеры заслуживают уважения за добросердечное отношение к своим подопечным, а также за то, что именно они собрали и сохранили огромное количество сведений о языке, культуре, мифологии и обычаях местного населения. Но, увы, сохраняя, они разрушали. Отказ от верований предков, уничижение обряда и мифа разрушали целую экосистему, которая на них базировалась. Ведь каким бы ни был общественный строй коренных народов, Семейная община австралийских аборигенов или сложное иерархическое общество полинезийцев их объединяло одно. У них не было письменных законов, как и каких-то специальных институтов, обеспечивающих их исполнение. Роль закона в таких сообществах выполняли миф и ритуал. Миф и закон Миф — древнейшая форма осмысления мира и места в нем человека. Самое простое, если не сказать примитивное объяснение мифа, которое многие из нас наверняка слышали даже на уроках истории в школе, это страх человека перед силами природы. Дескать, первобытный человек, до ужаса боясь молнии и грома, придумал великого бога-громовика, обитающего на небесах. Есть нюанс. Гроза вряд ли пугала первобытного человека сильнее, чем современную бабушку которая при раскатах грома мелко крестится и прячет ножницы под подушку. Ведь для него это было естественной частью жизни, и он на опыте многих поколений знал, где можно укрыться от стихии, а где не стоит. Более того, бабушка демонстрирует еще более древний тип поведения — магический. Совершая определенные действия, она пытается договориться с грозой, чтобы та обошла ее дом стороной. При этом она вряд ли сможет объяснить, почему из всех металлических изделий именно ножницы обладают способностью притягивать молнию. Причем тут Илья-пророк, которого она, возможно, вспоминает в этой ситуации, и какое ему дело до бабушкиного домашнего инвентаря. Миф-то как раз объяснит, что бесы, разбегающиеся от разящих молний грозного Ильи, стараются спрятаться за поверхностью блестящих предметов, поэтому кроме ножниц, В грозу стоит прикрывать или прятать и ножи, и металлическую посуду, и самовар. А вот австралийский миф повествует, что громом и молнией управляет божество Мамараган. Аборигена представляет его в виде гигантского кузнечика, причем на его голове, локтях и коленях подвешены каменные молоты, которые и производят гром. Местные кузнечики считаются детьми Мамарагана. И когда они появляются в большом количестве это предвещает сезон гроз ведь дети выходят встречать своего отца поэтому людям заранее стоит искать надежное укрытие от непогоды еще любопытнее предание о появлении мамарагана его с помощью магического ритуала создал некий старик у которого юноша украл молодую жену по приказу своего создателя мамаган отправился в погоню нашел беглецов и принес оскорбленному мужу их печень и сердце. С тех пор Бог Молнии настигнет всякого, кто убежал с чужой женой или иначе нарушил закон, познавая мир и себя. Миф по-своему объясняет причины того или иного природного явления и одновременно напоминает правила социального поведения. Это древнее как мир, не возжелай себе жены ближнего своего. Миф не фантазия испуганных людей а отличный от науки способ познания мира и места в нем человека. Поэтому миф, хотя и фантастическим языком, преимущественно рассказывает не о чудесах, а об обычных и регулярных явлениях, смене времен года, положении светил на небе, рождении и смерти. И он же дает обоснование существующим в обществе нормам и правилам, обеспечивает социальный порядок, предписывает, одобряет, разрешает или запрещает те или иные формы поведения человека по отношению к своим соплеменникам. В отсутствие письменных законов первоисточником правовых норм становятся боги и герои. Например, Демиург в мифологии некоторых австралийских племен мурамура -мура, однажды с прискорбием заметил, что созданные им люди вступают в брак с кем попало, не избегая даже братьев и сестер. Он навел порядок в брачных обычаях своих детей, разделив их на тотемы и приказав сочетаться браком только с членами других групп. Такие строгие предписания божества были, конечно, не лишними. Сложнейшая система родственных связей как по мужской, так и по женской линии тщательно учитывалась в сообществах аборигенов и играла важную роль в защите изолированных племен от опасности инбридинга, кровосмешения. И не только это, именно родственные отношения формировали социальные связи внутри группы, помогали поддерживать мирные и взаимовыгодные отношения с соседними общинами. Совершая привычный обусловленный сезонами года путь по своим охотничьим угодьям, отдельные кланы порой встречались, наслаждались отдыхом и гостеприимством, выбирали себе вторых половинок, обсуждали союзы и распри, вспоминая, как на этой же земле когда-то дружили, ссорились, мирились, вступали в браки их мифические предки. Вороны, землеройки, кенгуру, валаби, динга летучие мыши. А еще совершали путешествия в страну сновидений, рассказывая мифы о богах и героях, в том числе языком священных рисунков и танца. Как правило, отдельный клан рассказывал свою часть мифа и, объединяя людей, миф и сам оживал, рождался заново, как в первоначальные времена. Ведущую роль в этих священных церемониях, как и во всей жизни общины, играли старшие мужчины, причем их авторитет основывался не только на житейском опыте, но и на близости к миру сновидений, к духам которых они могли призвать, чтобы покарать того или иного нарушителя социальных правил. Между тем... На многих островах Полинезии к моменту появлению там европейцев складывались протогосударства, объединенные уже не по семейному, а по территориальному признаку. Во главе их стояли вожди, которые, конечно же, были прямыми потомками важнейших богов и легендарных героев. Вождь и сам считался божественной особой и объектом особого культа, неприкосновенной персоной для менее благородных соплеменников. Иногда ему полагался даже специально обученный дополнительный вождь-оратор, обращавшийся с речами к народу от имени священной особы. Считалось, что после смерти душа вождя возвращается прямиком к великим предкам, в прародину Гаваики, а вот души простолюдинов либо отправлялись под землю, либо просто умирали вместе с телом. Ниже на социальной лестнице находилась местная аристократия, и землевладельцы. Обрабатывали землю и занимались раболовством простолюдины, живущие традиционными большими семействами. На низшей ступени, практически за пределами общественной иерархии, находились рабы. А почему? Да потому что у них не было маны. Мана небесная. Неравенство людей полинезийцы объясняли тем, что каждый человек обладает определенным количеством маны. Бесплотной невидимой субстанции, особого рода энергии, которая делает человека сильным, умным, умелым, благородным. Конечно, больше всего маны было у вождей, изрядным ее количеством обладали жрецы. Также люди, богато наделенные маной, могли стать тахуна. Это слово означает и служителя культа, и представителя значимых и творческих профессий. Среди них строители лодок, искусные кормчие, резчики по дереву, танцовщики, декламаторы, мастера-татуировщики. Именно мана позволяла им создавать нечто недоступное обычным людям. И, конечно, у каждого из таких высоких ремесел существовал свой бог-покровитель. Наверное, для полинезийцев была актуальна поговорка «Береги ману с молоду». Божественный заряд можно было растерять, и даже полностью утратить из-за недостойного поведения, например, трусости, или вследствие нарушения сакральных запретов, которых в жизни островитян было великое множество. Впрочем, были и способы пополнить персональный запас маны. Это, конечно, правильные деяния и жертвы богам и духам. Мы снова видим, что миф объясняет и закрепляет сложившиеся социальные нормы, а их неукоснительное соблюдение контролируют обычай и ритуал. А знаете, что самое интересное? В какой-то мере так происходит и по сей день. Пусть мы живем в мире, давно расколдованном наукой, миф не покинул наше сознание. Ни индивидуальное, ни общественное. Давайте помнить об этом, когда обратимся к той древней-древней эпохе, когда и небо, и солнце, и звезды, и животные И даже ветер и дождь – все они были людьми. <музыка> Глава вторая. Когда кенгуру были людьми. Сколько бы ни твердили новые хозяева Австралии, что аборигены дикие и невежественные, даже они не могли не признать, что своей главной и важнейшей наукой, знанием окружающего мира, коренное население владело в совершенстве. Убедиться в этом мог любой поселенец, который заблудился в пустыне или в буше, там, где белый человек, обессилев от голода, жажды и палящего солнца, уже прощался с жизнью, Аборигены ставили свои легкие хижины и шалаши, обнаруживали источники воды, съедобные растения и не возвращались с охоты с пустыми руками. Они великолепно знали нюансы ландшафта, погодные приметы, положение звезд на небе, язык следов на земле и, конечно, места обитания животных, рыб, птиц и их повадки. Словом, они читали природу, как открытую книгу. И искали в ней не только практические знания для удовлетворения своих насущных нужд, но и ответы на вечные вопросы. В семье единой. Не отделяя себя от окружающей природы, аборигены Австралии, как и многие другие народы в далеком или недавнем прошлом, переносили на нее свои представления о человеческом обществе. Все животные и даже природные стихии в их представлении не просто вели себя так же, как люди. Они и были, по крайней мере, когда-то людьми. Как тут не вспомнить замечательную книгу русского путешественника Владимира Арсеньева «Дырсу-Узала». Его спутник и проводник по уссурийскому краю, Гольд, нанаец дырсу также называл людьми не только всех таежных обитателей – кабана и тигры, еноты и барсука, мышь и муравья, но и огонь, воду, солнце, туман. Страус Эму тоже пострадал от любви к искусству. В прежние времена у него были длинные крылья, и он прекрасно умел летать. И паря в вышине, он наблюдал, как журавли грациозно танцуют свой брачный танец на берегу лагуны. Эму тоже захотелось так же красиво порхать, изгибать шею и перебирать ногами. Он попросил журавлей научить его танцам. Старый журавль объяснил Эму, что при всем желании у него ничего не получится. Слишком длинные крылья будут мешать. Свои крылья, которые были ничуть не короче, хитрые птицы спрятали, сложив на спине. А Эму был готов на все и согласился, чтобы журавли укоротили ему крылья. Но сделав это, коварные танцоры просто поднялись в воздух и улетели, а одураченный Эму навсегда остался на земле. Пришлось ему научиться быстро бегать, ведь взлететь на своих кургузах крылышках он не сможет уже никогда. Почему летучие мыши спят вниз головой? Ведь это неудобно. Как говорится, одеяло падает. Поэтому зверьки вынуждены заворачиваться в собственные крылья. Когда-то они спали на уютных постелях, но случилось так, что летучая мышь отказалась впустить ящерицу под свой кров. Несчастная соседка всю ночь провела под проливным дождем и решила отомстить. На следующее утро она тайком подсыпала в постель летучей мыши горсть гусениц, чьи жгучие волоски вызывают страшный зуд. С тех пор рукокрылые не могут лежать на спине и должны спать в нелепой позе, зацепившись лапками за ветки деревьев. Вот и австралийцы считали природу большой семьей, в которой у каждого племени были многочисленные и разнообразные родственники, а среди них ближайшие сородичи, предки тотемы. Австралия дала исследователям образцы прямо-таки классического тотемизма, то есть культа мифических прародителей, чаще всего животных, но иногда и растений, явлений природы и даже неодушевленных предметов. Каждая семейная группа осознавала себя именно общими потомками того или иного тотема, Оказывала ему особое уважение, окружала контакты с тотемами целым рядом правила запретов, которые передавались из поколения в поколение. Тотем определял место рода и его представителей среди других людей. Примерно так мог бы рассказать о законах своих соплеменников молодой австралиец. Мы — эму а они — Валаби, а там за холмами — охотничьи территории племен лягушки или дождя. И именно к лягушкам однажды отправится мой дядя по матери, во многих племенах именно он является главой семьи, чтобы присмотреть мне жену. Но это произойдет не скоро. Сначала мне нужно повзрослеть и пройти обряд посвящения, в конце которого мне будет позволено вместе со взрослыми мужчинами съесть кусочек мяса животного нашего тотема. Так принято среди нас. Но это можно делать только во время церемоний на священном месте. В любое иное время есть мясо друга нельзя, даже если ты умираешь от голода. Нарушишь запрет, и духи нашлют на тебя тяжелую болезнь, а сородичи изгонят из племени, чтобы твой проступок не пал на их головы. А у изгнанника нет ни семьи, ни детей, ни друзей, ни соратников на охоте. Он чужак для людей и для природы, и тотем не защитит его. Изгнаннику незачем жить». Правда говорят, в других племенах, например, у красных кенгуру, тотемных животных можно убивать и есть, когда возникнет такая нужда. Только нельзя причинять им лишних мучений, и обязательно надо от души извиниться перед собратом зверем. Почему у кенгуру так, а у нас иначе? Не знаю, об этом ведомо только старейшинам, они хранители закона. Проводя магические ритуалы, призванные увеличить численность тотемных животных или растений, а также обряды посвящения юношей в полноправные члены рода, инициацию, старшие рассказывали младшим и даже представляли в инсценировках мифы о своих предках и покровителях. И самое интересное, подобные истории у разных народов пережили тысячелетия и по сей день значительно облегчают жизнь современных мамочек и нянюшек. Ведь как вырастить ребенка без смышленого зайчика и его лубяной избушки, Лисички-сестрички и серого волка, страшного медведя на липовой ноге или сороки-белобоки, которая кашу варила. Когда миф ушел в прошлое и перестал восприниматься как истина и закон жизни, он не умер, а превратился в сказку. Что за прелесть эти сказки? Да, любимые малышами сказки и потешки родились именно из древних обрядов и мифов о тотемных животных червопредках и покровителях рода. Когда-то они знакомили младших членов сообщества с повадками тотемных животных, по-своему объясняли их происхождение, характер и внешний вид, учили правильному поведению по отношению к святыне и напоминали об опасности нарушения этих правил. Несомненно, в тот период эти истории о животных воспринимались как чистая правда. Утратив свою социальную роль, Миф превратился в сказку, которая, как известно, ложь, давней в ней намек на вполне актуальные человеческие отношения и ценности. Конечно, на этом долгом пути первобытные истории о животных значительно изменились, переплелись с другими сказочными мотивами, утратили некоторые слишком откровенные или жестокие подробности. Еще один потомок мифа о животных — басня, где в образах животных высмеиваются низменные страсти и социальные пороки. Но, наверное, у священного костра, внимая рассказам стариков, молодежь, порой не могла удержаться от хихиканья. Как же эти животные похожи на нас? Одни мудрые и величественны, другие непоседливы и хитроумны, а третьи просто недотепы, вечно попадающие в какие-то нелепые ситуации. Особенно изобретательными поворотами сюжета отличаются мифы, объясняющие, как именно различные животные приобрели знакомый всем облик. Почему у кенгуру короткие передние лапы и мощный хвост? Ведь когда-то, уверенно об он, как и другие животные, передвигался на четырех ногах. Оказывается, однажды ночью кенгуру увидел пламя костра и вереницу танцующих людей. Он засмотрелся на необычное зрелище, а потом... Завороженный ритмом, встал на задние ноги и, балансируя хвостом, сам присоединился к танцу. Люди не сразу заметили, что среди них появился неуклюжий новичок, с трудом удерживающий равновесие в сложных па. Кенгуру нарушил запрет, пришел в священный круг танцоров, незваный, непрошенный. За это полагается смерть. Однако люди от души посмеялись над животным, показавшим им новый забавный танец. И решили, пусть в наказание весь его рот передвигается так, как он сегодня танцевал, прыгая на двух ногах. Пусть его передние лапы станут как руки, а хвост — дополнительной опорой и балансиром. И самое главное, — сказали люди, — будем считать кенгуру одним из нас, раз уж он стал свидетелем нашего заветного обряда. А вот дикобраза сделала таким колючим жгучая ревность, До поры до времени он жил в любви и согласии с самкой тасманийского дьявола, что, согласитесь, непросто. Но вскоре молодая жена оказалась недовольна новым домом. К тому же муж то и дело отлучался по своим делам. И вот когда дикобраз, взяв копье и бумеранг, в очередной раз отправился в горы, супруга вслед ему поклялась немедленно покинуть семейный очаг. Так и произошло. Вернувшись, дикобраз нашел у входа лишь цепочку следов, да ни одних. Бросила, изменила, мелькнуло в его голове, и он отправился искать беглянку. Через несколько дней, заметив ее костер, он осторожно подкрался и залег в колючей траве. Долго он следил за строптивой супругой, но заметил не поклонников, а лишь новорожденных малышей. Тогда дикобраз поднялся и вышел к костру, весь утыканный острыми, как иглы, листьями, навсегда вросшими в его кожу. Вы думаете, все закончилось семейной идиллией? Как бы не так. Совсем скоро коварная дьяволица завела мужа в темную пещеру на вершине горы. Да там и бросила. Дикобразу пришлось копать тоннель, который вывел его на свет. Но под собой он увидел крутой склон, практически обрыв. Хорошо, что дикобраз догадался свернуться клубком и буквально скатился по крутизне в долину. Вот так он обрел свой внешний вид, повадки, а заодно и житейскую мудрость. Не зли жену, особенно если она тасманийский дьявол. Лягушку подвело тщеславие. Когда-то она замечательно умела подражать голосам других животных и птиц. Уроки вокала лягушка брала у самого маэстро Лерохвоста. Научилась исполнять песни сорок и зимородков, журчать, как ручеек, греметь, как водопад имитировать голос ветра и шум эвкалиптовой рощи. Тысячи животных узнали о таланте маленькой зеленой певицы и с восхищением слушали ее концерты. Увы, на вершине славы лягушка надорвала голос, и с тех пор не музыкальная кваква -ква» — единственный звук, который ей доступен. Женщина-дельфин и женщина-кенгуру оказались фигурантами по-настоящему криминальной истории с тяжкими телесными повреждениями. Дело в том, что женщина-дельфин одиноко жила на морском берегу и отчаянно мечтала стать мамой симпатичного и смышленого малыша, которого бы она воспитала и научила плавать. И однажды она заприметила маленького кенгуру, который беспечно резвился на берегу озера, в то время как его уставшая мать прикорнула неподалеку. Танцем и забавными ужимками женщина-дельфин заманила ребенка в буш, а потом схватила и бросилась на утек. Проснувшись, мать кенгуру хватилась малыша и пустилась по следам похитительницы. Она нагнала ее у самого моря, но та не собиралась отдавать дитя. Поэтому, схватив палки и камни, женщины вступили в отчаянную драку. Кенгуру изловчилась и ударила палкой женщину-дельфина прямо по лбу, пробив в нем настоящую дыру но соперница из последних сил тоже нанесла удар и переломала кенгуру передние ноги, после чего в отчаянии бросилась в воду. С тех пор у дельфинов на голове осталось отверстие, дыхало, ну а кенгуру пришлось изменить походку, ведь сломанные ноги уже ни на что не годились, а заодно обзавестись сумкой, в которую можно надежно прятать потомство. Другой миф уточняет, что сумку женщине-кенгуру подарил старый вамбат, в награду за спасение жизни. Охотники уже собирались метнуть в него свои копья, когда кенгуру закрыла вамбата своим телом. Она была тотемом этого племени, и убивать ее охотники не посмели. Оброшенную ими плетеную сумку благодарный вамбат ловко приделал к животу своей спасительницы, чтобы та могла носить в ней малышей. А вот черепаха получила свой панцирь в доблестном бою. случилось так, что в долину, где жили звери и птицы, пришел голод. Собравшись на совет, животные решили найти новые угодья для жизни. Орел полетел через горы и нашел за ними благодатный и обильный край. Причем его единственным обитателем была Трисагуска Вилли. Тот согласился принять переселенцев, если только кто-то из них сможет одолеть его в битве один на один. Вообще-то тресогуска Вилли всего лишь небольшая насекомоядная птичка. Однако в природе она может вести себя довольно нахально и агрессивно, даже по отношению к более крупным сородичам. А в мифах тресогуска Вилли — это изощренный лжец, сплетник, похититель чужих секретов и, возможно, проводник между мирами. Так вот, тресогуска заранее утыкал площадку для поединков острыми косточками и шипами. И благодаря этой хитрости ему удалось победить и орла, и сороку, и кенгуру, и других сильных и отважных животных. И только старая неуклюжая черепаха догадалась прикрыть себе живот и спину щитами из дерева и коры эвкалипта. В итоге коварный враг был повержен, и животные обрели новый дом, ну а черепаха навсегда осталась в своих доспехах. Другой вариант мифа рассказывает, что соорудить себе деревянный панцирь догадался один представитель черепашьего рода, когда он украл себе молодую жену из стойбища ящериц, и ее сородичи погнались за ним, потрясая копьями и бумерангами. Так и хочется спросить, ящерицы с копьями, как такое возможно? Ведь у них же... У них же лапки. Пеликаны живут в деревне на берегу, и плетут сети для рыбалки. Сорока растирает зерна в каменных жерновах и печет лепешки. Ворон рубит дерево каменным топором. Кит строит огромную лодку, а голубь лепит фигурки зверей из смолы акации. Змеи жарят рыбу на костре, а кенгуру слагает песни и ловко бросает бумеранг. Как это у них получается, и кто же в итоге они, герои австралийского мифа? животное с человеческим разумом» или «люди в образе животных». Миф с величавой простотой не замечает это противоречие. Тотемные предки — это и люди, и животные. В мотивах их действий, в манере общения, в способности обмениваться мыслями, строить планы и использовать орудия труда, несомненно, преобладает человеческое начало. И в то же время... Внешний облик, повадки, среда обитания настоящих животных отражены в этих героях мифов с невероятной наблюдательностью. Возможно, это люди, которые умеют превращаться в зверей, или звери, которые еще только собираются обрести человеческое обличье. Миф оставляет широкий простор для толкования и просто говорит «это было в те времена, когда животные были людьми». При этом творцы мифа тонко подмечали и особенности внешности, и голос, и образ жизни своих героев. Еще бы такие сведения были необходимы для выживания. Например, никуда не годен тот охотник, который будет ждать, когда коала слезет с дерева и отправится на водопой. Конечно, он останется без добычи, потому что забавный сумчатый мишка никогда не пьет воду из реки или маленького озерца, белобонга. В серебристых кронах эвкалипта он находит и дом, и стол, и источник влаги. Каала питается исключительно листвой эвкалипта, кстати, весьма ядовитой для любого другого животного, и ему достаточно жидкости, которая содержится в листьях и выпадающей на них росы. Так говорит наука, а вот предание, как обычно, начинается со слов «когда Каала был человеком». А был он человеком маленьким, неуклюжим, да к тому же сиротой, которого соплеменники приютили из милости и не очень-то баловали. Даже воды выдавали в обрез. А мальчишке все время хотелось пить. И вот однажды, когда взрослые ушли на охоту, он не выдержал и выпил все их запасы воды из деревянных ковшей. Понимая, что проступок не останется без наказания, мальчик кала взобрался на самый высокий эвкалипт и затаился в ветвях. Спуститься вниз он с тех пор не может. Боится, что за кражу воды его сурово побьют. Но и люди стараются без нужды не убивать Каалу, и особенно опасаются разделывать его тушку, чтобы не выпустить из нее дух животного. Ведь он по-прежнему отчаянно страдает от жажды, а значит, вполне способен устроить в округе настоящую засуху. Не только животные в мифе тоже люди. Например, солнце — это женщина, которая каждый день совершает свой путь по небу с горящей веткой в руках. В полдень она останавливается и разводит костер, чтобы приготовить себе обед, поэтому в это время становится особенно жарко. А на землю она возвращается, чтобы пополнить запасы топлива и еды для следующего путешествия. Поднимаясь на небо исходя с него, Женщина солнце накидывает на плечи шкуру красного кенгуру. Вот почему на закате и на восходе у солнца красный оттенок. Впрочем, в других племенах о происхождении солнца рассказывают свои истории. Случилось так, что поссорились журавль и эму. Уж не из-за танцев ли? Дело дошло до драки, и разъяренный журавль схватил яйцо эму и закинул его на небо. Там совершенно случайно находилась куча дров, принадлежащих то ли человеку, то ли доброму духу. Разбившееся яйцо воспламенило дрова, и новый костер ярко осветил и согрел весь мир. Небесные жители решили, что это красиво и полезно, поэтому начали разводить в своих чертогах огонь каждое утро. А чтобы люди не проспали восход солнца, поручили пересмешнику будить их на рассвете своим громким и веселым пением. Если пересмешник забудет о своей обязанности, духи обидятся, и солнце не взойдет, предупреждает легенда. Луна, конечно, тоже была человеком. Миф даже точно знает, что это был мужчина из рода опосума Толстый, веселый и большой поклонник женских чар. Однажды он попросил двух сестер, рыбачивших с лодки, перевести его через реку. На середине реки проказник начал щекотать девушек и те сбросили его в воду. Человек-луна пошел ко дну, так что его круглое лицо постепенно скрывалось от испуганных сестер. Но человек-луна не умер, а поднялся на небо и совершает по нему свой путь, то пряча свое лицо, то сияя им во всю ширь. И, кстати, став светилом, он не отказался от своих привычек. У человека-луны две жены, и если его не видно в вышине, значит, он отправился их навестить. А вот и нет, говорят, в другом племени. Луна — это необычная рыба, которую поймали те самые девушки. Рыба была круглой и тяжелой, с тусклой серебряной чешуей. Девушки ненадолго оставили свой улов под деревом, а когда вернулись, увидели, что рыба ловко прыгает с ветки на ветку, пока не допрыгала до самого неба. Там она и осталась, выходя на небосвод по ночам. Но, видимо, кто-то на небесах тоже любит рыбу поэтому периодически от нее остается лишь тонкий кусочек. Впрочем, рыба-луна быстро вырастает заново. И ничего-то вы не знаете, смеются в третьем племени. Луна не одна единственная, их множество. Раньше она была человеком из племени земляного червя. И теперь подобно червю проделывает в земле дыру, через нее поднимается на небо, а потом вновь спускается под землю и там умирает. Но у земляного червя много братьев, и каждый месяц он отправляет на небосвод новую Луну. Все течет, все изменяется. Если присмотреться внимательнее к последним мифам, становится заметно, что они по-своему отвечают на великий вопрос. Кто создал небо и землю? Но здесь нет Творца и нет единого акта творения. Здесь непрерывно одно превращается в другое, животное в людей, Люди в животных, светила и созвездия. Мы видим не одномоментное рождение всего из ничего, а мир на заре времен. Изменчивый, пластичный, гибкий. Мир в процессе становления. И не побоимся этого слова, эволюции. Ведь те же животные первоначально были не такими, как сейчас. Они лишь обретают свойственные им ныне черты. Причем нередко по собственной воле. Мыши захотели обзавестись крыльями, коала отказался от слишком увесистого хвоста, а тюлень решил обходиться без ног, отрастив взамен ласты. Насекомые задумали притворяться палочками и листьями, и это у них замечательно получилось. Рыбы удивили всех, вознамерившись выбраться на сушу. И что самое интересное, австралийская рыба рогозуб действительно научилась дышать атмосферным воздухом, и пережидать засушливый период в грязевых ямах. Конечно, в этой череде превращений не обошлось без утконоса. Миф гласит, что эти странные, даже по меркам Австралии, животные произошли от союза уточки и самца водяной крысы, который похитил и запер молодую жену в своей норе. Уточке все же удалось сбежать и вернуться в родное стойбище. В положенный срок она, как и все ее соплеменницы, снесла яйца, Но вот то, что из них вылупилось, шокировало уток. Всего два птенца, при этом покрытые шерстью вместо пуха, странный мягкий клюв, а в нем вы только подумайте, зубы. Четыре ноги вместо двух утиных лапок, да задние еще с какими-то подозрительными роговыми шпорами. Они не могут принадлежать к нашему племени, авторитетно заявили старейшины уток и постановили изгнать молодую маму вместе с ее потомством. Возвращаться к отцу малышей незадачливая уточка тоже не решилась. Ведь детишки совершенно не походили и на водяную крысу. Бедняжка вскоре скончалась от тоски и одиночества, а вот ее нескладные дети обильно размножились и заселили местные водоемы. Правда, с тех пор утконосы обиделись и не хотят знать родства ни со зверями, ни с птицами, ни с рептилиями. Утконосы они сами по себе. А если кто хочет с ними поспорить, так напомним, что те самые шпоры на задних лапах утконоса содержат сильный яд, способный убить даже крупное животное. Из природных материалов и самый венец творения появления на Земле человека австралийский миф представляет не как одномоментный акт, а как длительный, многоэтапный и достаточно творческий процесс. В древние времена, рассказывают об аборигены из племени Аранда, на западном небосклоне жили два брата, вышедшие из ничего. А на земле, на берегу соленой воды, под камнями, копошились странные комки. И напертво еще не люди, а только зачатки людей, плотно слипшиеся друг с другом существа, не мужчины и не женщины. У них не было ни глаз, ни ртов, ни полноценных конечностей. Но уже тогда каждый такой сгусток будущих людей имел связь с каким-либо животным или растением. Вышедшие из ничего спустились на землю и начали трудиться над этими беспомощными созданиями, как заправские скульпторы. Они отделили их друг от друга, выпрямили каждому руки и ноги и острыми каменными ножами сделали на них надрезы, чтобы получились пальцы. Затем братья-духи вылепили и напертво человеческие черты лица. Прорезали рты и веки. Так получились люди, и каждый из них уже принадлежал к определенному тотему: ящерицы, крысы или попугая. Любопытно, что и сами творцы, завершив свою работу, превратились в ящериц. Как рассказывает миф племени Диере, живущего в центральной Австралии, над таким же животным чёрной древесной ящерицей Немало потрудился мудрый Мурамура, чтобы создать людей. Для начала он изготовил множество таких маленьких рептилий, а потом творчески их переработал. Мурамура превратил их лапки в руки и ноги, сделал ящерицам рот и нос, глаза и уши. А чтобы его новое создание возвышалось над остальными животными, он поставил его на ноги, но получилось неудачно. Хвост мешал при ходьбе. тогда мурамура недолго думая, отрубил его. По мнению племен Юго-Восточной Австралии, людей создал мудрый пунджел, но тоже не всех сразу. Сначала он сотворил только мужчин, в том числе своего брата Полияна. Тот очень полюбил воду и стал покровителем моря, рек, озер и лагун. Однажды Полиян плавал и нырял в глубокой озерной впадине и заметил среди ила и водорослей Нечто похожее на человеческие руки и головы. Согнув крючком большую ветку, он пошарил в мутной воде и извлек из нее двух женщин. Полиян отвел их к Пунджелу, который приказал созданным им мужчинам и найденным женщинам жить вместе. Он вложил в руки мужчин копья, а женщинам вручил палки-копалки и объяснил, что первые отныне будут заниматься охотой а вторые — добывать из земли съедобные коренья. Сами же братья отправились на небеса. Одни говорят, что по собственной воле, другие считают, что их закинул туда человек-сойка, выпустив из мешка ураганный ветер. Но и на этом дело не закончилось. Спустя какое-то время Пунджел с прискорбием обнаружил, что созданные им люди чрезмерно расплодились, да к тому же отличались дурными нравами. Он спустился с неба и огромным каменным ножом изрубил людей в мельчайшие кусочки, которые поднялись в воздух и рассеялись по всей земле. Потом из этих кусочков выросли новые люди. А тех, кто вел себя хорошо, пунжел не убивал, а превратил в звезды. И, судя по их количеству на небосклоне, добрых и порядочных людей среди его созданий оказалось не так уж мало. Сколько всего нужно подготовить перед появлением людей в мире? В первую очередь, тотемы. Две женщины-первопредка одного из племен привезли тотемы в лодке по ими же созданному морю. Прибыв на место, они развесили тотемы в разных местах, чтобы будущие люди сразу поняли, кому какие угодья отведены, и только потом приступили к самому творению. Сестры породили 10 детей, первоначально лишенных пола. Потом праматери спрятали половину детей в жесткую и колючую траву. Так получились мужчины, которые с тех пор отличаются твердым и суровым характером. А из других детей, которых сестры закопали в мягкий влажный песок, выросли женщины. По мнению племени, живущего у реки Просерпайн, на юго-восточном побережье континента, первых людей создала луна. Причем для изготовления мужчин и женщин Также использовались разные материалы, из тех, что были у Луны под рукой. Мужчину она сделала из камней хорошенько натерла его пеплом, а женщину — из дерева, которое обильно покрыла илом и кашицей из съедобных клубней иньяма, чтобы тело получилось красивым и мягким. Наконец, в живот мужчины она положила мощный корень пандана, а женщине — спелый плод этого же дерева. В некоторых мифах создание человека представляется как практически непрерывный процесс. В одном из них производством людей занимаются луна и лесная ящерица. Причем последнее делает исключительно мальчиков, девочки творения луны. Иногда в этой непростой работе луне помогал ворон, но девочки, созданные птицей, вырастали в сварливых и горластых женщин, таких же, как она сама. Невозмутимо уточняет миф. Однажды ворону пришла в голову идея, зачем делать новых людей, если можно оживить мертвых. Он предложил ее Луне, но получил отказ. Умершие уже прошли свой земной путь и ни к чему беспокоить их на том свете, а их вдовы пусть выходят замуж за новых молодых юношей. К тому же духи после смерти, возможно, уже успели переселиться в других людей. Представляете, какая может начаться путаница? Малыши, созданные луной и лесной ящерицей, сначала отправлялись под опеку некоего духа в ожидании земного рождения. Одни дети могли выбрать себе родителей по своему желанию. Они однажды уже рождались и умерли маленькими, поэтому помнили свою мать и хотели вернуться к ней. Других детей дух до поры до времени прятал в ветвях эвкалипта. Когда под этими ветвями проходила женщина, она становилась матерью такого ребенка. В ожидании рождения. Аборигены верили в то, что Ратопа, будущие дети, в чем-то похожие на уже упомянутые зародыши первых людей, и инопертва, спрятаны своими создателями-татемическими предками в определенных местах, в ожидании, когда рядом окажется молодая женщина, который сможет дать им настоящее рождение. С этим связано любопытное явление, когда новорожденный не только принадлежит к тотему своего отца или матери, но и получает личный тотем, покровителя леса, рощи, реки или долины, где он обитал, будучи Ратопа. Вода и глина, дерево и камень, корни и плоды, из всего этого, буквально из лона родной земли, появляется человек, и на пороге земной жизни его встречают старшие собратья, тотемические родственники. Мифы аборигенов о возникновении человека, как правило, не являются всеобъемлющими. Они повествуют не о происхождении человечества в целом, а более семейную историю, о рождении конкретной тотемной группы от общего мифического предка. Тотем — не символ, не рисунок и не изваяние Коренные австралийцы считали своим братом и другом каждое существо, к которого они принадлежали. К каждой ящерице, кенгуру, вамбату или бендикуту они относились с уважением, соблюдали разнообразные запреты на поедание его плоти и могли даже обратиться к нему с речью, как к родному и близкому существу. Между ними сохранялась тесная родственная связь, хотя животные больше не были людьми. А люди не могли превращаться в животных или рождаться прямо из их тела. Те времена, когда это было возможно, давным-давно прошли и теперь называются временем сновидений. Но прошли ли они безвозвратно? Аборигены считали, что возвращаться во времена сновидений, чтобы вновь увидеть первый рассвет и мир в начале его становления, в определенном смысле возможно и даже необходимо. Как это сделать? узнаем, если послушаем следующую главу. Глава 3. Путешествие в страну сновидений. Вы ведь еще не забыли историю дикобраза, которого угораздило жениться на самке тасманийского дьявола. А знаете, что он сделал, когда понял, что коварная супруга бросила его в лабиринте горной пещеры? Он заснул. И не потому, что утро вечера мудренее, и важные решения лучше принимать на свежую голову. Нет, он надеялся найти выход из пещеры прямо во сне подключившись как к мощному информационному серверу к коллективному опыту предков которые возможно когда-то ходили по этим горным дорогам и видеть сны быть может время сновидений или просто сновидения одно из ключевых понятий в воззрениях австралийских аборигенов и одно из самых сложных начнем с трудностей перевода не русский вариант ни даже английское dreaming, которое означает и сон, и мечту, не могут точно передать его смысл, потому что это еще и предание, и вечность, и разговор с вечностью, и дорога мечты. Еще сложнее с пониманием сути. Одни исследователи видят в этом нечто вроде грез наяву, коллективной медитации или даже массового гипноза, когда в причудливом священном танце В грохоте барабанов и однообразном гудении древней деревянной трубы диджериду люди впадают в состояние между сном и явью. Их разум выходит за пределы видимого мира, вступает в контакт с незримым и духами предков. Позвольте, к чему такие мистические сложности возражают другие? Незачем специальными ритуалами стирать границы, которых нет изначально. Ведь мифические предки аборигенов не обитают в каком-то отдельном астрале, они повсюду — в животных и растениях, в камнях и скалах, в эвкалиптовых рощах и источниках воды. Потомки ходят по тем же тропам, которые проложили прародители на заре времен, видят на этих дорогах их следы и слышат их голоса. Танцы пантомимы, песни и предания, повествующие о деяниях предков, уникальные наскальные рисунки аборигенов, Это не воспоминание, а навсегда минувшем. Это соединение воедино прошлого и настоящего. Новое проживание мифа, повторение древнего пути. В этом есть не только мистический, но и глубоко практический смысл. Аборигены шли по дорогам предков в буквальном значении этих слов. Миф очерчивал границы кормовых угодий того или иного рода оставлял на нем приметные знаки и объяснял происхождение особенностей ландшафта. Рисунки и орнаменты аборигенов не только иллюстрировали древние предания, но и являлись настоящими топографическими картами. В Центральной Австралии жило племя Пентупи. Причем их традиционные дороги пролегали так глубоко в пустыне, что еще 50 лет назад некоторые кланы, принадлежащие к этому племени, ни разу не сталкивались с цивилизацией, не видели даже издали ни одного автомобиля и вообще не ведали о появлении на континенте белых людей. Так вот, среди реликвий Пентупи была копья металлка с причудливым орнаментом. Антропологи выяснили, что в нем зашифровано местонахождение 49 источников воды. Поистине бесценные сведения для людей, живущих в самом сердце, огромного засушливого края. Высокоточный миф. Такой же картой расставляющей ориентиры, направляющей племена по дорогам сезонных кочевий, были мифы о деяниях предков, путешествовавших по земле в те времена, когда мир только находился в процессе становления. Например, множество рек, озер, скальных массивов и пещер На территории современных штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд создал, по мнению местных племен, их прародитель Байаме. Рассказы аборигенов об особенностях местности так и начинались, когда великий боямы ходил по земле, а ходил он много и активно преображал ландшафт на своем пути. Так однажды он решил поискать дикий мед, для чего воткнул между лапками пойманной им пчелы белое перышко и стал следить за ее полетом. Между тем две его жены, уставшие от сбора съедобных кореньев, решили искупаться в прохладном источнике. И тут, о ужас, к женщинам подкрались два крокодила и проглотили их целиком. Затем огромные рептилии нырнули в подземную пещеру, и вслед за ними туда же устремилась вода из источника. Вернувшись, Баяме увидел на берегу брошенные его женами корзинки и на бедренной повязке, но не нашел ни женщин, ни самого водоема. Он полностью иссяк, скрылся под землей. боямы понял, что произошло, и поспешил к месту, где, как он знал, подземная пещера соединяется с рекой Наран. Он шел, не следуя изгибом русла, а срезал путь напрямик, и с тех пор в долине реки остались глубокие ложбины, следы боямы и он таки смог опередить своих врагов и подстеречь их в устье реки в тот самый момент, когда они вынырнули из подземного тоннеля. Баяма метнул в крокодилов копья и ранил обоих. Огромные твари корчились от боли и били своими хвостами, отчего в земле появились ямы, которые быстро заполняла вода. Баяма прикончил крокодилов каменным топором, рассек им брюхо и вытащил оттуда своих жен. Женщины казались мертвыми, но Баяме положил их тела на гнезда красных муравьев, и те своими болезненными укусами вернули их к жизни. А река Наран, с тех пор разливаясь, заполняет водой те самые ямы, оставленные крокодилами. Так появились Наранские озера. Баяме позаботился о том, чтобы населить это памятное место черными лебедями, утками, пеликанами, ибисами и бакланами. Сегодня на Наранские озера — это часть природного заповедника Наран-Лейк, знаменитого именно колониями водоплавающих птиц, а вот крокодилы здесь не водятся. Но любопытно, что находки палеонтологов подтверждают, были в местных озерах и болотах крокодилы, по крайней мере, в ледниковый период. Так мифическая история находит свое неожиданное подтверждение в данных науке. И надо сказать, это не единичный случай. Другой великий прародитель, Нурундери, которого почитают племена Южной Австралии, также имел двух жен. Он жил с ними в любви и согласии, обзавелся четырьмя детьми, но однажды во время рыбалки на озере Альберт жены Нурундери поймали несколько серебристых карпов, есть которых женщинам было строго запрещено. Не в силах устоять перед соблазном, они дождались, пока муж отлучится из дома, и от души полакомились запретной рыбкой. А потом поняли, что скрыть свой проступок не удастся. Запах сгоревшего рыбьего жира выдал бы их с головой. Тогда легкомысленные жены ударились в бега. Вскоре Норундери вернулся и действительно быстро понял, что тут случилось. Он отправился вслед за беглянками, отслеживая их путь по остывшим кострищам, увы, также пропахшим недозволенной рыбой. Сначала, как и его женщины, Он передвигался в челноке, пока не достиг берега океана. Здесь он закинул ставший ненужным челн на небо, так появился Млечный Путь. А сам прародитель, сокрушаясь над недостойным поведением своих жен, горько заплакал, и на этом месте образовался источник пресной воды, известный как Слезы нурундери Женщины, между тем, устремились на остров Кенгуру, который был соединен с материком тонким перешейком. Но когда они добрались до его середины, разгневанный муж запел волшебную песнь, вызванный ею ветер, нагнал мощную волну и перешеек затопило. А своих непослушных жен Норундери превратил в скалы, которые и по сей день охраняют пролив между материковой Австралией и островом Кенгуру, и заодно напоминают, чем может обернуться нарушение запретов. Так вот, этот самый пролив по сведениям современных геологов, действительно образовался на месте сухопутного моста, затопленного при повышении уровня моря. И произошло это не позднее, чем 10, а то и 13 тысяч лет назад. Задумайтесь, о каких древних временах достоверно, хотя и фантастическим языком, рассказывает устное предание. Но, как совсем недавно выяснили ученые, это еще не рекорд. Племя Гундиджмара, обитающее в нынешнем штате Виктория, считает, что землю сотворил один из четырех великанов – Буджбим – из потоков своей крови и вылетающих из пасти зубов. Не похоже ли это на извержение вулкана? Подходящий кандидат – комплекс потухших вулканов – нашелся быстро на территории национального парка Маунт Эклс. Гора Буджбим – ныне всего лишь невысокий поросший растительностью холм, но более 30 тысяч лет назад она действительно была мощным и активным вулканом. А под слоем вулканического пепла был найден древний костяной топор, свидетельство того, что люди действительно обитали здесь еще в незапамятные времена и могли стать свидетелями величественного и грозного явления природы, которое и сохранилось в коллективной памяти – мифе. Отцы-законодатели. Великие прародители Баяны, Нурундери, Пунджел и другие, которых аборигены называли веренунами, то есть волшебниками, мудрецами, оставили свой след не только в чертах ландшафта, но и в жизни людей, которых они же и сотворили. Мы уже знаем, что Пунджел вручил людям орудия для добывания пищи и объяснил, как ими пользоваться. Баяме также вводят для людей законы и обряды, особенно сопровождающие превращение юноши в мужчину, устанавливает правила поведения и запреты. Между прочим, тех, кто непочтительно шумел во время речи боямы на великом бару, сборе племен, он в наказание превратил в собак дингу навсегда лишив их дара речи, раз уж они не умели им достойно и правильно пользоваться. Баяме, как и Пунджелл, объяснил первым людям, чем им следует питаться. И это была только растительная пища. Но когда началась засуха, и съедобные растения погибли, люди начали страдать от голода. Тогда двое из них, мужчина и женщина, решились на убийство сумчатой крысы. Вдвоем они насытились мясом, но еще один мужчина, их спутник, отказался присоединиться к запретной трапезе. Он ушел от их костра и из последних сил брел на запад, пока не оказался возле огромного эвкалипта, где упал замертво. И тут страшного вида существо с огненными глазами подхватило тело несчастного и закинуло в дупло дерево. Наблюдавшие за этим мужчина и женщина в ужасе пали ниц, а какая-то неведомая сила выдрала эвкалипт с корнями из земли и словно ураганом унесла в небо. Вскоре уже нельзя было увидеть ни ствола, ни веток, только сверкали в вышине четыре глаза первого человека, встретившего свою смерть и самого духа смерти Йови. Долетела в свет с испуганными криками пара попугаев-какаду, которые в недобрый час свили гнездо в ветвях того самого дерева. Так они и остались навсегда на небе. Четыре яркие звезды Южного креста и неподалеку созвездие, которое австралийцы называют Муи, та самая пара белых какаду тщетно пытающихся вернуться в родное гнездо. Вообще, по представлениям аборигенов, смерть не присутствовала на земле изначально. Люди сами открыли ей двери в свой мир. Миф народа Аранда повествует, что первые убийство совершили мужчины из рода кроншнопов, поссорившись с соплеменником из-за женщины. Они закололи его заостренной костью и похоронили, но мертвец поднялся из могилы. Тогда на землю слетел ворон, и пронзил мужчину копьем. Так человечество навсегда лишилось бессмертия, а женщины этого племени превратились в кроншнепов, крылатых вестников смерти, которые своими пронзительными и тревожными голосами до сих пор оплакивают случившееся злодеяние. А вот племя Маунг, что живет на северном побережье континента и ближайших к нему островах, рассказывают подобную историю об убийстве мужчины из рода опоссумов. Прежде чем окончательно умереть, он предрек, что все люди, которые появятся после него, также познают смерть, и только человек-луна смог оговорить себе право не умирать навсегда, а исчезать и возвращаться снова. Жаль, сетуют рассказчики этой легенды, что человек апосум начал говорить прежде человека-луны, который в ином случае смог бы предложить такой компромисс не только для себя лично, но и для всего человечества. Возможно, окончание эпохи сновидений и связано с тем, что люди стали смертны. Великие учителя покинули землю, небесные врата закрылись и уже не подняться на головокружительную высоту по стволу дерева и не вскарабкаться по спущенной с неба веревке, как случалось раньше. И только духи умерших, путешествуя по следам предков, в конце концов присоединятся к ним на небе, так сказал нурундери Дери. Пунджел, покинув людей, тоже поднялся в небо в том месте, где солнце, завершив свой дневной путь, уходит в подземный мир. Уже упоминавшийся народ Гундитжмара считал, что оно находится на острове Динмар, возле южного побережья страны, и туда же отправляются духи их умерших соплеменников, чтобы затем воссоединиться с Понджелом, ярко сияющей на южном небосводе звездой Альтаир. Великий баямы также отправился в свои небесные чертоги, которые называются Булима. Туда можно попасть по каменным ступеням на склоне Священной горы. Считается, что это гора Янго в Новом Южном Уэльсе, обладающая приметной расплющенной вершиной, которую прародитель примял своими стопами, отправляясь на небеса. Подняться по этой лестнице могут только мудрые веренуны. Но и им нельзя дойти до самого неба, и лично общаться с Байами, который восседает, как на троне на хрустальной скале, причем нижняя часть его тела полностью вросла в этот сияющий камень. Нет, мудрецов встречает дух-привратник Вала Гарун-Буан, что интересно, это тот самый добрый помощник, который находит матерей для еще нерожденных детских душ. Он выслушивает просьбы людей и передает их Байами, а затем сообщает гостям о решении, принятом великим отцом. Он, хотя и покинул мир людей, тем не менее не остался глух к их нуждам. Например, миф рассказывает, что вместе с Байами с ликой земли исчезли все цветущие растения, а за ними пропали и пчелы. Огорченные люди отправили к прародителю старейшин с просьбой вернуть цветы и сладкий мед. Тогда Байами подарил им сахарный сок эвкалипта, который застывает на воздухе белыми крупинками и разрешил гостям взять с неба столько цветов, сколько они могли унести. Также Баямия установил на земле смену сезонов дождей и засухи, чтобы деревья вновь могли цвести, а пчелы добывать мед на радость людям. Секрет, который знали все. В мифах многих народов одним из важнейших деяний великих героев и едва ли не главной их заслугой перед человечеством является дарование огня. Любопытно, что австралийские аборигены прекрасно обошлись без пафоса и драмы с этим связанными. Все было проще. Как вы, наверное, уже догадались, началась эта история с того, что на земле жил-был человек-огонь. Он был очень добрым, этот человек-огонь. Он всегда носил с собой тлеющие полено. И всех, кто встречался ему на пути, учил разжигать костер и готовить на нем пищу. Слава о щедром страннике и его замечательном даре разнеслась по всей земле и достигла ушей человека-рыбы. Тому тоже хотелось поесть горяченького, поэтому он отправился на поиски человека-огня. Но тот впервые отказался поделиться огнем, объяснив человеку-рыбе, что в его жилище под водой и пламя, и горячие угли немедленно потухнут. Но человек-рыба не поверил и решил попросту украсть вожделенный огонь. Он раскрасил себе лицо, чтобы остаться неузнанным, и вновь подошел к вечернему костру странника. Человек-огонь пригласил его разделить с ним и тепло, и вкус жареной пищи. После сытного ужина Человек-огонь закопал свое полено в землю и лег спать. А Человек-рыба схватил тлеющую деревяшку и бросился на утек. Он уже добежал до берега моря и начал входить в воду, положив похищенное полено себе на макушку, когда человек-огонь настиг его и в отчаянном прыжке схватил свою драгоценную собственность. Ведь едва не случилось непоправимое, мир мог бы полностью лишиться огня, а люди потеряли бы возможность обогреться, испечь лепешки или пожарить рыбу, обжечь острые концы своих копий. Мудрый человек решил подстраховаться на такой случай и на обратной дороге стал стучать своим поленом по стволам деревьев, чтобы крохотные искорки спрятались под корой и ветвями. С тех пор достаточно потереть два кусочка дерева друг от друга, чтобы добыть огонь. И вот такие кусочки дерева или огненные палочки стали предметом вожделения самых разных племен. Сначала рассказывает миф, секретом огня владели водяные крысы, не желавшие делиться ни с кем из соседей. Посмотреть как крыса добывает огонь трением двух палочек, Смог лишь орел своим зорким взглядом с высоты. Тогда он схватил зверька своими мощными когтями и взмыл в небо. Испуганная крыса согласилась открыть тайну огня всем остальным животным. С тех пор эта тайна становится своеобразным секретом Полишинеля. Все отлично знают, что такое огонь, и воруют друг у друга заветные палочки. Сокол у сумчатой куницы, летучая мышь у валаби, рыбы у кита... Малиновка у какаду а птичка верит-верит у крокодила. Апофеозом этой затянувшейся цепи похищений стал момент, когда сам мудрый орел внезапно забыл секрет огня, зато им случайно овладели его жены, змеи. Животные собрались вместе и организовали целую операцию, чтобы похитить огонь у скрытных змей, причем в качестве предводителя отряда выступала ящерица. Маленький следопыт подкрадывался к шалашу женщин-змей, останавливаясь, прислушиваясь и поднимая то одну, то другую лапку. Так он подавал сигналы остальным членам отряда. В конце концов ящерица сумела похитить огонь у змей, из-за чего они, кстати, и стали злобными и агрессивными. но ну, а ящерицы с тех пор сохранили привычку внезапно замирать на бегу, настороженно поднимая лапку. В конце концов, в эту историю пришлось вмешаться самому великому Баяме. Его возмутил поступок человека-ворона, который тоже узнал секрет огня и также не пожелал им ни с кем делиться. Законоучитель повелел людям наказать ворона. Чтобы спастись, ворон швырнул огонь в людей, устроив пожар, который опалил и его самого. Затем Баяме превратил жадного человека в черную сварливую птицу а всем остальным людям показал, как пользоваться палочками для добывания огня. Бумерангом в небо Еще один мудрый созидатель, который, правда, упоминается в мифах намного реже, зато по очень важному поводу, — это могучий охотник Йонди. Он жил в те времена, когда небо так низко нависало над землей, что все живые существа, в том числе люди, были маленькими, как термиты. Йонди задумал приподнять небо, чтобы у людей было больше простора. Он позвал несколько сильных мужчин, и они начали толкать небосвод вверх. А чтобы дело пошло быстрее, Йонди использовал палку, которая одним концом упиралась в небо, а другим в землю. Благодаря волшебной силе Йонди и импровизированному рычагу, небо буквально взлетело высоко вверх. А палка от страшного давления изогнулась. И посмотрев на неё, Великий охотник понял, что она еще пригодится. Так появился бумеранг. Любопытно, что с этим необычным мифологическим сюжетом мы еще встретимся в другое время и в другом месте, когда будем говорить о любимом герое полинезийцев — Мауи. Правда, племена Северной Австралии считают, что бумеранг — это не какая-то там палка, а ребро великой змеи Бобби-Бобби, которая во времена сновидений обитала на небесах но тоже заботилась о жителях земли. Так Бобби-Бобби создала летучих лисиц, чтобы люди могли ловить и есть их. Однако хитрые зверьки начали взлетать слишком высоко, и охотники не могли до них дотянуться. Тогда мудрая змея вытащила одно из своих ребер и скинула его на землю, подарив людям первый бумеранг. Правда, доброта Бобби-Бобби оказалась не беспредельной Однажды охотники бросили бумеранг настолько сильно, что он пробил дыру в небе и больно ударил свою создательницу. Бобби-Бобби так испугалась, что не смогла поймать снаряд. И по всем законам бумеранга он вернулся к неблагодарным людям и буквально разорвал их на части. С тех пор мудрая змея отказалась помогать человечеству и просто смотрит с небес, что происходит там, на земле. И с особенным любопытством Она следит за своим близким сородичем, змеем-радугой. Многоликий и многоцветный. До сих пор мифические персонажи, прародители и демиурги, творившие облик Земли во времена сновидений, были в основном человекоподобными, хотя их тотемная принадлежность хорошо прослеживается. Например, Пунджел связан с орлом, а также его вечным приятелем и антагонистом Вороном. Его брат Полиян, тот самый, что нашел первых женщин на дне озера, летучая мышь. А вот образ великого змея, змея-радуги, в этом ряду стоит особняком. Он известен практически на всей территории Австралии, хотя у разных племен носит разные имена. Но это всегда змея, гигантская, мудрая, хотя может быть и жестокой. Стихия змеи-радуги — это вода, дождь, реки, источники — В своем движении она создает животных и растения, формирует ландшафт, прежде всего русло рек, озера, колодцы. Как правило, у нее две ипостаси – собственно, огромная змея и небесная радуга. Но и она может представать в человеческом обличье. Например, предание племени лордилов, живущих в заливе Карпентария, гласит, что змей Тувату был великим вождем из рода радуги, за которым следовало множество семей. Он построил себе огромную хижину в центре стойбища и занимал ее один, не сделав исключения даже для своей родной сестры и маленькой племянницы. Малышка простудилась под проливным дождем, заболела и умерла. Ее мать, обезумев от горя, сделала факел и подожгла хижину бессердечного брата. Тот, уже в образе змея, страшно обожженный, выбрался из огня и пополз, прокладывая своим телом широкое речное русло, к берегу океана по прорытым им бороздам в долину хлынула вода и потушила пожар но тувату все полз в предсмертных муках изрыгая из себя рыб моллюсков ящериц и пчел орошая землю своей кровью из которой появились черепахи и болотные растения теряя ребра они превращались в деревья и из их стволов теперь делают бумеранги он с трудом пробирался через камни раскидывая их роя огромные ямы. Наконец, уже в образе изможденного старика, он пришел к людям своего тотема. Отдохнув среди соплеменников, Тувату решил вернуться обратно, но по пути совсем захворал, лег на песчаной отмеле и умер. Его тело превратилось в мощный родник, а сам Тувату вознесся на небо, к Млечному Пути. У Змея Радуги много имен. Тувату, он же канмары Он же Юлунгул, он же Муит, он же Вулунгу. Она же амбич она же Булонг. Да-да, радужный змей — это и мужчина, и женщина. Скорее не бог, а богиня. Во всяком случае, на женскую сущность указывает тесная связь мифического персонажа с водой, с кровью, а также могучее и забильное плодородие. Радужная змея — создательница всего живого. Ее акты творения величественны, грозны и мучительны, как роды у женщины. Люди, животные, растения – все вышли из ее гигантского чрева. Однако змея-радуга не только дарует жизнь, но и забирает ее. В племени Маунг рассказывают, что однажды его разозлил плач ребенка, сироты, которого обижали и взрослые, и дети. Огромная змея подползла к стойбищу, окружила его своим телом, как кольцом и одного за другим проглотила и рыдающего малыша, и всех других мужчин, женщин и детей. Затем отяжелевшая рептилия отправилась в Освояси, но люди из соседнего племени нагнали ее, смертельно ранили копьями и освободили всех ее жертв, а на месте гибели змеи образовался глубокий водоем. Люди, проглоченные великой змеей, возвращаются к жизни, и сама она, погибая, уходит в водные глубины, чтобы вернуться в сезон дождей, воскрешая измученную засухой землю и сияя на небе радугой. Вот и получается, что благодаря змею-радуге все живое проходит цикл рождения, гибели и возрождения. И в каком бы обличии ни представал он в мифе, змей-радуга — это животворящая сила воды, образ самой матери природы. Этой творческой энергией змей может поделиться с человеком, если тот достаточно мудр, и хорошо помнит рассказы старших. Для начала нужно приметить место, где радуга прикасается к земле. Там вы непременно найдете кристаллы кварца, который постоянно изрыгает из себя великая змея. Такие кристаллы наделяют своего обладателя магическими сверхъестественными способностями. Например, насылать или лечить болезни, а также вызывать бурю и наводнение. Также можно найти водоем, над которым поднялась радуга, хорошенько раскрасить свое тело красной охрой и нырнуть в воду. Там вас встретит змей-радуга и проводит в своей чертоге. Вы можете получить от него необычный дар — новую песню, которую можно передать своим соплеменникам и вместе с ними спеть ее на священном собрании. Однако неопытному и робкому человеку, а тем более слабой женщине, Даже не стоит приближаться к источникам воды, которые не пересыхают в жаркий сезон, чтобы невзначай не потревожить змея радугу. Такой человек непременно вскоре зачахнет и умрет. Также ничем хорошим не заканчиваются встречи с дочерьми великого змея — лубрами. Лубры — это речные девы, молодые, прекрасные собой и сладкоголосые. Неудивительно, что человек, случайно увидевший лубру на берегу водоема, может немедленно воспылать к ней страстью. Но горе тому, кто силой, хитростью или лаской уведет речную деву к своему костру и сделает своей женой. Она может привыкнуть к земной пище, дикому меду, ямсу и мясу апоссума, но вода будет вечно тянуть ее к себе, как магнит. А рано или поздно, отправившись купаться в озере или просто испить воды, она встретит там своих сестер. Девушки призывно протянут к ней руки, и увлекут обратно в темную глубину. У племени Муринбата, которая живет на самом севере Австралии, сохранилось предание об охотнике по имени Нгалмин, который взял себе жену Лубру. Она, казалось, смирилась с новой жизнью и даже полюбила молодого мужа. А тот предпринял меру предосторожности, ставил свой шалаш подальше от водоемов, а большие озера вообще обходил стороной. Но все это ему не помогло. Однажды он забыл принести в лагерь воды, и жена вызвалась сходить за ней сама. Склонившись над чистой водой Белобонга, она увидела в ней сестер и бросилась в родную заводь. Опечаленный Нгалмин долго звал ее с берега, но на его крике отозвались не прекрасные девы, а сам Змей Радуга, высоко и грозно поднявшийся из бурлящей воды. Все же охотник не отказался от намерения вернуть любимую. Он попытался подкараулить Лубру, когда она резвилась с подругами на мелководье. Но девушка отчаянно отбивалась и даже поранила ему руку своими острыми зубами. А ее разгневанный отец, змей-радуга, схватил нгалмина, обвил своими мощными кольцами, раздавил и уже мертвого швырнул в прибрежную грязь. Но, видимо, так прекрасны были лубры, что земные мужчины не оставляли безрассудных попыток овладеть ими. По преданию, так поступил и охотник из рода летучей мыши. Он сделал своими женами двух дочерей великого змея. Однако девушки не захотели оставаться с ним и сбежали. Мужчина упорно преследовал их, а сестры колдовскими песнями насылали на него то тучу кусачих мух, то высокие волны прилива. Наконец человек-летучая мышь сорвался с крутой горы, на вершине которой прятались беглянки, и сильно поранился об острые камни. Но и это его не остановило. Он собрал отряд смельчаков и отправился в стойбище змея. Там в это время происходило бору — собрание людей-птиц. Многочисленные журавли и пеликаны, черки и сорокопуты, соколы и ястребы танцевали священные танцы да так долго, что в конце концов упали на землю без сил и заснули. Тогда человек прокрался к костру спящего змея-радуги, и пронзил его копьем, а затем превратился в настоящую летучую мышь и улетел прочь. Смертельно раненый змей в сопровождении семьи и людей-птиц отправился к устью реки, которую сегодня называют Виктория, и там навсегда ушел в соленую морскую воду. А перед этим он превратил всех своих спутников в настоящих птиц, залил водой все костры и забрал с собой огненные палочки. Он решил убить огонь, Чтобы все знали, животные больше никогда не будут людьми. Пламя созидания иссякло, время сновидений подошло к концу. Но один из его сыновей в последний момент бросился в воду и выхватил из нее заветные палочки, сохранив для людей великий дар огня. У священной скалы Эпоха сновидений прошла, но осталась дорога. Осталась земля, созданная предками, и хранящая частички их духа. У каждого племени аборигенов, даже тех, кто уже отказался от традиционного образа жизни, есть священные родовые места, где они особенно тесно ощущают непрерывную связь с предками и их живое влияние на повседневную реальность. Это могут быть как неприметные с точки зрения непосвященного наблюдателя части ландшафта, холмы, скалы, водоемы, так и уникальные природные объекты летопись тысячелетий. Священные места обозначены рисунками в неповторимом стиле традиционного искусства австралийцев. Например, в национальном парке Муруджуга число наскальных рисунков превышает миллион, а самым древним из местных петроглифов — более 30 тысяч лет. Некоторые из них изображают животных, вымерших на континенте тысячелетия назад. Сумчатый волк — или гигантский кенгуру. Для аборигенов такие рисунки являлись настоящей энциклопедией, иллюстрированной книгой бытия, рассказывающей и о внешности, и о повадках животных, и о законах человеческого общества, и о деяниях тотемических предков, и о коварстве злых духов. Назначение знаменитых наскальных рисунков множественно. Для молодых поколений — Они были наглядным пособием к наставлениям и рассказам старейшин. С их помощью молодежь приобщалась к опыту и мудрости предков. Рисунки, как мы уже знаем, могли быть и картой местности, и календарем традиционных сезонов охоты. Они выполняли важную роль в ритуалах, направленных на приумножение значимых для племени растений и животных или в колдовских обрядах. И, конечно, с их помощью происходило путешествие в страну сновидений. Изображая змея-радугу, хозяина молнии Маморгана или двух кровожадных сестер, ставших крокодилами, авторы рисунков проживали миф заново, воссоздавали события прошлого в настоящем. Среди священных мест широко известна пещера боямы в Новом Южном Уэльсе. Она находится недалеко от горы Янго с плоской вершиной, откуда вы же помните боямы поднялся в небо в пещере тоже сохранилось множество наскальных рисунков некоторые из них видимо представляют самого великого предка это изображенная фаз фигуры мужчины с высокой прической и линии следов рядом поскольку боямы дал людям законы и ввел обряды посвящения эта пещера служила местом инициации юношей и вообще мужских ритуалов Женщинам было запрещено даже приближаться к таким местам. Со змеем-радугой связаны священные источники бан, бан в штате Квинсленд. По преданию местного народа Вакавака -Вака, именно из них появился великий змей, и здесь Джон спит, по-прежнему охраняя и водоемы, и местность вокруг них. Для племен Центральной Австралии важнейшим священным местом являются два огромных скальных образования – гора Улуру, названная европейцами Айерсрок, и Ката-Тьюта, что на местном наречии означает «много голов», а второе ее название – неожиданно русское – Ольга, в честь дочери царя Николая I, ставшей королевой Вюртемберга. Обе скалы, возвышающиеся посреди плоской пустынной равнины, действительно являются заметными ориентирами и на местности, и на пути сновидений. Миф рассказывает об обитавшем здесь племени заячьих кенгуру, которым причиняли множество бедствий ядовитые змеи. Помогла несчастным кенгуру мать-прародительница. Она наслала на змей смертельную болезнь, а выживших заточила в глубинах Улуру. Красный цвет горы и влажные пятна на ней — это кровь и змеиный яд, который сочатся сквозь камень. На самом деле гигантский монолит — эффектно меняет цвет в зависимости от сезона и освещения. А преобладание красных оттенков объясняется высоким содержанием в породе окислов железа. Еще одна легенда, связанная с Олуру, рассказывает о нападении на зайчих кенгуру, чудовище в образе собаки дингу Чтобы спастись от него, кенгуру запрыгнули на самую вершину горы, и многочисленные углубления в ее склонах — это следы их ног. Обе скалы на протяжении тысячелетий считались местом обитания духов. В пещерах у подножия гор проводились священные обряды, поэтому некоторые участки были запретными для женщин, другие, наоборот, для мужчин. А были такие, куда вообще не должна была ступать нога человека. Сегодня монолиты являются сердцем национального парка Улуру. Ката тюта объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, и популярным туристическим маршрутом. При этом пребывание здесь гостей строго регламентировано и из соображений защиты уникального ландшафта, и из уважения к традициям местных племен, которые по-прежнему считают горы священными. Например, здесь нельзя брать на память даже мелкие камешки. Они так давно запретили и восхождение на Улуру, что раньше было важным пунктом в туристической программе. Более того, запрещено фотографировать отдельные участки монолитов, в том числе и для интернет-сервисов типа Google Maps, ведь иначе люди могут даже случайно, против своей воли, увидеть то, что должно быть скрыто от их глаз. Запретными для непосвященных являются и некоторые мифы, связанные с этим местом, и церемонии, которые здесь проводятся до сих пор. И мы, даже если купим билет в Австралию, не услышим и не увидим их никогда. Они принадлежат только народам, которые десятки тысяч лет живут на этой земле и ходят по вечной тропеснаведений. Глава четвертая. В темной пещере. «Дикарь легко говорит о мифологии, молчит о религии», считал английский писатель, философ и замечательный мастер парадокса Гилберт Кит Честертон. Австралиец с удовольствием расскажет вам множество поразительных и нелепых сказок. Но он удаляется в тайные пещеры, скрытые от женщин и белых, в храмы страшной инициации, И там, под ритуальный грохот, обливаясь жертвенной кровью, узнает от жреца последние чудовищные тайны, доступные только посвященным. Что честность лучше хитрости, что добротой дело не испортишь, что люди — братья, а отец их — Бог, Вседержитель, Творец неба и земли, видимого и невидимого. Гилберт Китт Честертон «Вечный человек» — эссе Собрание сочинений в пяти томах, том пятый. Изначальный монотеизм Искренний и пылкий христианин Честертон был убежден, что представление о едином Боге-Творце свойственно каждому уже по факту принадлежности его к роду человеческому и предшествовало всем иным религиям, верованиям и мифам. Существование великого духа высшего существа даже самыми примитивными народами признается изначально, Просто столь величественная и важная тема не подлежит праздному обсуждению, в отличие от мифа, забавной небылицы, которую каждый готов рассказать на злобу дня или для развлечения. В этом убеждении английский писатель был не одинок. В конце XIX века, да и по сей день, есть немало ученых, не согласных с эволюционной теорией Тайлора и Фрейзера по которой религиозные представления развиваются от простого к сложному. Сторонники теории пра-монотеизма считают, что вера в единого Бога-творца была первоначальной религией человечества, которая лишь скрывается за более практическим и повседневным почитанием сил природы. Мы не будем сейчас вступать в теологический диспут и выяснять, действительно ли человеческая душа по природе своей христианка. Наша цель другая. Узнать, что произошло, когда миф австралийцев встретился с христианской проповедью. А главное, какие же последние тайны могли поведать друг другу аборигены в темных пещерах, надежно скрытых от глаз непосвященных. Добрые пастыри. Как мы помним, на кораблях первой флотилии, которые в январе 1788 года встали на якорь в заливе Ботани-Бэй, находились осужденные каторжники. Для поддержания порядка среди этого непростого контингента прибыли также солдаты, а для духовного окормления и тех и других – священники, конечно же, представители государственной англиканской церкви. История сохранила имя человека, который первым рискнул принять на себя миссию по спасению заблудших душ в далекой и неведомой стране – преподобный Ричард Джонсон. Впрочем, с первой флотилии на Зеленый континент прибыли и представители католического духовенства, но в несколько ином качестве. Это были осужденные ирландцы-мятежники. И хотя одному из них через несколько лет было дозволено служить мессу среди своих соплеменников и единоверцев, еще долгое время слово «Божье» в Австралии звучало в основном из уст протестантских священнослужителей. Среди пестрого состава первых поселенцев Именно они составляли наиболее образованную прослойку населения, и они же, более других, интересовались образом жизни, языком, обычаями и верованиями аборигенов, как потенциальной паствы. Но забота о душах туземцев в Австралии была связана с огромными трудностями. Главное, конечно, то, что аборигены не очень-то стремились принимать духовные наставления от белых людей которые изгоняли их с исконных территорий, устраивали на них загонную охоту, как на кенгуру, травили стряхнином, как крыс, и совершали множество других жестоких вещей, за которые принесли извинения лишь несколько десятков лет назад. Тем не менее, в XIX столетии процесс обращения аборигенов в христианство пошел бодрее. Это было связано с учреждением миссионерских обществ, целенаправленно несущих благую весть отсталым народом Немало важно, что к тому времени поселенцы уже вытеснили коренных австралийцев из мест их обитания, и множество людей, вырванных с корнем из родной земли, лишенных возможности вести традиционный образ жизни, нашли свое прибежище в поселках при христианских миссиях. Здесь они приобщались и к христианской вере, и к грамоте, и к совершенно новой для них деятельности, например, скотоводству миссии давали аборигенам хотя бы минимум социальной поддержки, но они же по праву разделяют вину и за украденное поколение, насильственное изъятие у матерей детей полукровок. Эта бесчеловечная практика длилась с начала XX столетия вплоть до конца 60-х годов. В замечательной книге Дугласа Локвуда Я абориген, главный герой уроженец племени Алава, выросший в миссии, признается. По правде говоря, мы приняли чужеземную веру, чтобы не обидеть белых людей, которые были к нам добры. Мы им благодарны за то, что они помогли нам, за то, что они взяли нас под свое покровительство и спасли от жестокости первых поселенцев. И все же они могут стараться еще 500 лет, им все равно не лишить нас глубоко религиозных праздников Кунапипи и Я буду рава Они передаются новым поколениям, и так будет всегда. Впрочем, драматизм этих слов связан больше со сложностью существования в двух мирах, с изъятием человека из традиционного социума с его тысячелетними законами, основанными на сновидениях. Само по себе христианство аборигены воспринимали скорее с вежливым любопытством. Религиозная нетерпимость им была абсолютно чужда, а вот в ветхозаветных историях и в некоторых евангельских сюжетах они как раз находили знакомые и понятные мотивы. Белобонг и Библия. «Всемирный потоп, говорите вы? Дело знакомое. Это великий Пунджел разгневался на людей, которые на каждом шагу нарушали установленные им законы. Одни рассказывают, что он изрубил их в мелкие кусочки и разметал вихрем по земле. Но другие утверждают, что Пунджел наслал на своих недостойных детей страшное наводнение, в котором погибли все мужчины и женщины, кроме одной пары. Они спаслись, забравшись на дерево, которое росло на вершине самой высокой горы. Когда вода сошла, мужчина и женщина спустились в долину и стали родоначальниками всех ныне живущих людей. Нет, поправляют другие. Потопы вызывают жена великого Баяме, Бира Нулу. Она запускает высохшие русла реки, огромный кровяной шар. Но чтобы люди не слишком пострадали, Биронулу заранее посылает вестника в племя лягушек. Те начинают приготовление, раскаляют на кострах множество камней и раскладывают их на берегу. А когда замечают катящийся на них красный шар, с громкими криками начинают бросать в него камни. Чем больше камней, тем чище и прозрачнее становится поток, разбегающийся по долине. Поэтому, заслышав кваканье лягушек, люди знают, грядет наводнение и спешат перенести свои стойбища на возвышенности. «Да нет же, лягушка-то и виновата в Великом потопе», возражают аборигены Центральной Австралии. Это она в один далеко не прекрасный день выпила всю пресную воду на земле, от чего случилась великая засуха. Животные, которые тогда были людьми, собрались и стали думать, как вернуть воду. Они решили рассмешить лягушку. Каждое животное показывало самые смешные свои ужимки. кукабара хохотал, журавль танцевал, плащеносная ящерица раздувала капюшон и подпрыгивала. Все тщетно. Лягушка сидела с важным и глупым видом, прикрыв глаза и не размыкая рта. Тогда на сцену выступил угорь. Он извивался и вертелся все быстрее и быстрее, пока лягушка, наконец, не выдержала, и рассмеялась. Вода хлынула из ее раздутого брюха чудовищным потоком и залила всю землю до самых горных вершин. Много животных и людей утонули, и погибли бы все, если бы не пеликан. Он прыгнул в лодку и стал собирать тонущих. Это была не лягушка, настаивают старейшины племен с берегов реки Мурой. Всю воду выпил маленький сокол, которого надоумил коварный ворон. Сокол пил и пил, пока не раздулся до гигантских размеров и не лопнул. Тогда-то вода и затопила все вокруг. Ворон действительно виноват в потопе, считают в племени Маунг. Еще когда птицы были людьми, жил человек, который ловил в море рыбу и щедро делился ей с соседями. Самому все равно столько не съесть. Но почему-то всем птицам он давал отличную свежую рыбу, а ворону доставалась тухлая и невкусная. Ворон обиделся и решил всем отомстить. Он взял топор и начал рубить священное дерево джанг. Люди-птицы в ужасе кричали и умоляли его прекратить, ведь от такого святотатства непременно должен был случиться потоп, который станет для них гибельным. Но ворон был непреклонен, и действительно, как только дерево рухнуло на землю, морская вода высоко поднялась и хлынула на берег. Спасаясь от потопа, Люди-птицы превратились в настоящих птиц и улетели прочь. А ворон, который тоже стал птицей, заявил, что он и впредь будет питаться, чем попало. Вот такой он неприхотливый, но гордый. Или взять вавилонское столпотворение, когда люди начали говорить на разных языках. Что же тут необычного, считают австралийцы? Мы ведь тоже говорим на сотнях наречий. Правда, дело было по-другому. Людей рассеяло по земле, и разделила на племена хищное чудовище Динго-Кандагун. Одни превратились в птицы и улетели, другие, спасаясь от погони, запрыгали как кенгуру, третьи стали быстроногими страусами эму С тех пор все они говорят на различных языках. Хотя рассказывают, что не было никакого чудовища. А просто животные однажды собрались на великое празднество, пели, плясали, а потом проголодались и попросили переканов наловить рыбы. Когда те вернулись с уловом и уже собрались готовить обед, вмешался ворон. Он напомнил древнее правило. Нельзя готовить рыбу там же, где она была выловлена. А рыбаки принесли столь мало рыбы, что и уходить-то не стоит. «Пойдите и наловите еще», — твердил ворон. Своими придирками он разозлил и пеликанов, и всех голодных участников праздника. А лягушка, бывшая с вороном в сговоре, еще и подливала масло в огонь. Она, искусно имитируя голоса разных зверей и птиц, начала выкрикивать оскорбления в их адрес, так что все подумали на своих соседей. В итоге животные схватились за копья и бумеранги, и праздник превратился в побоище. Один лирохвост не участвовал в этом безумии и пытался остановить дручунов. Результатом этой ссоры стало то, что животные начали говорить на разных языках, просто для того, чтобы другие не подслушали и не поняли их разговоры, и не смогли вновь столкнуть одно племя с другим. И только Лерохвост, который остался над схваткой, по сей день понимает всех зверей и птиц и умеет подражать их речи. Слушая еще одну версию происхождения языков, миссионеры наверняка скорбно и сокрушенно поднимали глаза к небу, ведь эта история была связана с каннибализмом. Жила-была на земле старая женщина по имени Вурури которая ночью, пока люди спали, обходила стойбище и тушила все костры. Люди немало страдали от проделок злой ведьмы, и когда она умерла, решили по-своему отпраздновать избавление от вурури. Они за общей трапезой съели ее тело. Одним достался язык, другим — сердце или печень, и именно после этого каждое племя, которое вкусило какую-то часть тела ведьмы, стало говорить на своем особом наречии. «Вы говорите, что за такие дела людям уготован ад?» Аборигены, в принципе, согласны. Им про это тоже известно. Ад находится глубоко под землей, но случилось так, что один человек, ловивший песчаных крыс в их норах, раскопал такую глубокую яму, что увидел подземный мир, а в нем страшных существ с двумя пальцами на ногах. Он убежал и позвал на помощь человека-сокола. Тот храбро спустился в подземный мир вместе с товарищем-охотником. Сокол обратился к жутким существам, и те пояснили, что они Ильян-Ба-Ванда, и приставлены мучить души тех людей, которые творили зло при жизни. До сих пор, рассказали чудовища, никто из живых не попадал в царство Ильян-Ба-Ванда, поэтому они не причинили гостям зла и наутро отпустили с миром а вот тех, кто после смерти попадал в их власть, они мучили жестоко и непрерывно. Те же, кто при жизни был добр и справедлив, соблюдал законы предков, отправляются в небесный чертог Булима, где живет владыка Боямы. История о первородном грехе? До таких историй аборигена могли рассказать множество. И как ни прискорбно, большая их часть связана с неразумными и падкими на соблазны женщинами. Мы уже знаем о печальной судьбе жон Нурундери, вкусивших свой запретный плод. Для жителей Арнемленда, полуострова на самом севере Австралии, одним из центральных является миф о первых людях. Мужчине по имени Диан Гавул и двух его сестрах Вау Валак. Часто их тоже называют Диан Гавул или Джункова. Сестры вступили с братом в кровосмесительную связь, от которой у них появились дети. Сестры решили омыться в священном водоеме, на дне которого спал змей-радуга, и осквернили его своей кровью. Змей высоко поднялся из воды, вытянувшись во весь рост, и протянул к испуганным женщинам свою грозную пасть. Одна из сестер попыталась отвлечь змея танцем, но тщетно тот проглотил и женщин, и малышей. И именно в этот момент огромного змея укусил маленький муравей и тот изверг своих жертв обратно. После этого потомство сестер Ваувалак заселило землю, а сами они научили своих детей множество необходимых вещей. Они дали имена растениям и животным, научили людей пользоваться палкой-копалкой, а также ввели обряды и разъяснили тайный смысл священных предметов. Правда, потом мужчины присвоили себе и знания, и ритуалы, как видно за первородный грех сестер-проматерей. И даже догмат о непорочном зачатии, который добрым католикам категорически предписывалось принимать как данность, не вдаваясь в излишние дискуссии, у аборигенов не вызывал никакого удивления. Многие племена не видели прямой связи между физической близостью мужчины и женщины и рождением ребенка. Душу и жизнь младенцу давали тотемные предки, оставлявшие в священных местах зародыши детей, уже знакомые нам Ратопа, которые входили в тело матери, когда она оказывалась поблизости. Мы помним, что изготовлением Ратопа занимались луна и ворон. Племена Арнемленда доверили эту функцию как раз сестрам вау -Валак. Другие же связывают ее с самим змеем-радугой. Не пора ли мужчиной стать? Однако, с радостью узнавания и взаимопонимания, делясь с миссионерами своими историями, аборигены твердо держали их в стороне от священных практик. Они могли входить под кров христианской церкви, но ни один чужак не был бы допущен на церемонии, для которых храмом служила вся природа, а алтарями были места, отмеченные предками на тропе сновидений. Их целью и смыслом были не молитвы и жертвоприношения не просьбы о желаемом, а утверждение миропорядка, продолжение жизни, новый цикл возрождения, как всего живого, так и индивидуального. Нередко такие продуцирующие церемонии вплетались в обряд инициации, который был самым значительным и очень продолжительным этапом в жизни каждого мужчины-аборигена. Инициация означала не просто взросление, а переход из детского неведения к сознательной жизни по законам предков. Как и во многих других культурах, инициация — это смерть ребенка и рождение взрослого человека. Странное слово «интичиума». Антропологи позаимствовали из языка аборигенов слово «интичиума». Под этим общим названием понимаются сезонные обряды, призванные обеспечить обилие тотемных видов животных или растений. Такие обряды, конечно, сильно различаются от племени к племени, но есть и общее. Они происходят в знаковых местах дороги сновидений, в которых тотемные предки оставили какой-то явный след, часть своего тела. Во время Интичиумы воспроизводятся события из жизни предков, а также их оживление, например, обновление священных рисунков, в том числе собственной кровью смазывание сакральных предметов жиром или охрой, потирание их тела участников церемонии, изготовление символического изображения тотема, например, в виде земляного холма, и исполнение над ним песен заклинаний, а также как символ единения совместное поедание тотемного животного. Как правило, в этих мистериях активную роль исполняли мужчины, прошедшие посвящение, Женщины могли участвовать в них на определенных этапах обряда, другие же для них были строго запретны. Эти обряды также отличаются у разных австралийских народов некоторыми деталями и могут занимать от нескольких месяцев до нескольких лет. Сначала мальчик, достигший возраста инициации, отделяется от остального племени. Иногда этот момент сопровождается воплями и скорбью женщин, оплакивающих ребенка как умершего. Он не имеет права ни с кем разговаривать, общаясь лишь жестами, и этот запрет может действовать годами. Днем юноша находится в обществе старших мужчин своей семьи, которые наставляют его, рассказывают предания своего племени, объясняют их смысл и, конечно, обучают правилам поведения, необходимым для взрослого члена племени. Испытания, которые должен пройти посвящаемый, носят двоякий смысл. Во-первых, своей стойкостью и терпением он должен подтвердить свое право считаться взрослым. Но главное, он должен повторить путь тотемных предков — умереть, чтобы возродиться в новом качестве. Часто мальчик изолируется в маленьком шалаше или накрывается одеялами, что символизирует материнское лоно, из которого ему предстоит родиться вновь участниками разыгрываются эпизоды символически повторяющие легенды о пожирании героя мифическим чудовищем инициация неизбежно включает в себя довольно травмирующие процедуры на теле такие как обрезание и выбивание переднего зуба мальчик обязан долго стоять неподвижно или лежать у жарко горящего костра он постоянно испытывает голод ему запрещены многие виды пищи например мясо летучих лисиц или крыланов. Мы уже знаем, что этот рукокрылый зверек — творение и спутник змея-радуги. Как-то раз, рассказывает миф, мальчиков, готовящихся к инициации, отправили в заросли на поиск летучих лисиц. Они должны были всего лишь сообщить взрослым мужчинам о том, где находятся зверьки, но вместо этого стали убивать их сами. За этим занятием их застал незнакомый старик, который попросил поделиться добычей. Мальчики отказали ему в просьбе, и старик исчез. Но тут же дети заметили на ветке особенно крупную летучую лисицу. Они сбили ее на землю, но зверек внезапно ожил, ведь это был сам змей-радуга. Он схватил обоих мальчиков и унес их на небо. Жирная пища тоже под запретом для мальчиков, проходящих обряд инициации. Им особенно напоминают о том, что запах жира может привлечь злых духов и тогда им не сдобровать. Запреты подкрепляются ночными визитами демонов. Их изображают мужчины с причудливо раскрашенными лицами, а также рев гуделок. Этот ритуальный музыкальный инструмент представляет собой кусок дерева с отверстием посередине. Когда гуделку раскручивают в воздухе за продетую веревочку, она издает звук, похожий на жужжание или рев. Мальчиков, еще не завершивших обряд полностью, предупреждают «Рев гуделок» — голос самого великого Баяме, или у других племен, подобного ему божества, Дарамулуна, или самого Змея Радуги. Впрочем, мальчики еще не знают этих имен. Они, как и женщины, слышали только про безымянного отца, хозяина или владыку. О том, что таинственные голоса, которые так пугали их ночами, низов великого предка, а лишь звук гуделки, новичкам демонстрируют на конечном этапе обряда. В этот же момент им раскрывают подлинные имена божеств и рассказывают то, что положено знать посвященному о церемониях племени. Юношам даже могут показать изображение боямы или другого великого предка, которые делают из глины и разбивают на мелкие кусочки после окончания обряда чтобы их не могли даже случайно увидеть женщины или дети. В заключение проводятся ритуалы, призванные снять с юношей следы пребывания в особом мире. Его могут окурить дымом костра, натереть золой. После этого посвященный получает головную повязку, свидетельствующую о его новом статусе. Его общество теперь исключительно мужское, даже смотреть на женщин он не имеет права. Старшие члены племени завершают его образование, знакомя с обычаями и законами соседей. Иногда они совершают довольно длительное путешествие, представляя нового мужчину дружественным семейным группам. и достойно прошедшего инициацию юношу, ожидают подарки от близких – копье, бумеранг, украшение из перьев. Так какие же последние страшные тайны раскрывали старейшины-новичкам, в кульминационный момент посвящения. По свидетельству героя книги «Я абориген» говорили они следующее. «Не гоняйся за женщинами, не бросай копий в собак, слушайся старших, не спорь, не дерись с товарищами, с сестрами и братьями, избегай двоюрных сестер, не теряй самообладание». Да, похоже, Честертон был не так уж и не прав и великие тайные инициации действительно сродни десяти заповедям, только в их австралийской версии. Кроме прямых наставлений, важную роль в посвящении играли хор и танец. В песнях и длительных сложных пантомимах они рассказывали о змее-радуге, сотворившем этот мир, или о том, как великий Баяме впервые провел обряд инициации, в том числе для своих сыновей, и созвал для этого на великое собрание Бора множество племен. Именно он приказал мужчинам втайне от женщин готовить площадку для церемонии, и именно там люди впервые услышали звук гуделки. Женщины испуганно прижимали к себе малышей, уверенные, что из зарослей раздаются голоса демонов, которых призвали для участия в обряде. По велению Баямы, матери попрощались со своими сыновьями которым предстояло стать мужчинами. Много мудрых наставлений показал на том Бора Баяме. Неоднократно продемонстрировал свое могущество. Правда, завершился сбор племен трагической историей, имевшей большие последствия. В стойбище внезапно пришла вдова, которая вместе со своими детьми следовала за теми, кто шел на Бора, но, конечно, не могла угнаться. А приходя на очередную стоянку, не находила в источниках воды ее всю выпивали впереди идущие дети вдовы умерли от жажды а сама она одобрела чуть живая с одной целью отомстить какая то добрая женщина подала ей чистой и прохладной воды но было уже поздно едва сделав глоток вдова прокляла всех кто так спешил набора и велела им навсегда остаться здесь сама же упала замертво те что стояли ближе к ней стали деревьями а люди, оказавшиеся в дальних рядах, превратились в птиц и животных. Вспоминая эти истории, возможно, на том самом месте первой стоянки Баяме, где когда-то над заводью склонились печальные деревья, совсем недавно бывшие людьми, аборигены вновь ощущали единство с предками, коллективно проживали время сновидений. Поэтому инициация была не только важным этапом в жизни мальчика, становившегося мужчиной, но и для всего племени, которая обращалась к истокам, чтобы утвердить законы своего сегодняшнего бытия. Не просто камешек. После завершения инициации посвященному давали новое имя, которое использовалось строго среди мужчин, и знакомили его со священными предметами рода. Старшие сопровождали новичка по тайной тропе к хранилищу святынь например, в пещере или большому дереву, по пути, рассказывая историю происхождения этого места и имен предков, связанных с ней. Приближаясь к святилищу, мужчины понижали голос, потом переходили на благоговейный шепот, а потом и вовсе общались с знаками. И, наконец, молодой мужчина впервые мог увидеть главное и единственное сокровище своего племени — чуринги. Чуринга может быть как обычным продолговатым камнем, так и овальным куском дерева, на котором начертаны орнаменты и символы. Для аборигенов чуринга, неважно естественного происхождения или рукотворное, тело тотемного предка. Да, обычно мифы о предках заканчивались рассказом о том, как они возносились на небо и становились светилами и созвездиями, либо уходили под землю, либо скрывались на дне водоемов. Предки, завершившие свой активный творческий путь на земле, превращались в скалы, холмы, реки, водопады. Они же продолжались в тотемных животных и в душах детей своего племени. И тем не менее, их вечной обителью становился и овальный камешек с высеченным на нем узором. Миф, как мы помним, не огорчается из-за таких мнимых противоречий. Предки ушли, но они с нами. Сразу несколько элементов ландшафта на тропах племени могли быть телом предка, и оно же в виде чуринг могло храниться в нескольких священных пещерах. К тому же предки оставляли частичку себя в чурингах еще при жизни. Так миф рассказывает о первопредке, вышедшем из пещеры с сумкой, в которой были спрятаны шесть чуринг. Это были его сыновья. Когда старик чувствовал голод, он доставал чуринги из сумки, смазывал их жиром, и они превращались во взрослых мужчин, которые отправлялись на охоту. Встречая на своем пути других людей, старик предлагал девушкам выйти замуж за его сыновей. на утро после свадебного обряда он тихонько собирал чуринги, которые молодые мужья втыкали в свои курчавые волосы, убирал их в сумку и шел дальше, заселяя землю своими потомками. Такие же сумки с чурингами размещали в разных точках своих странствий про матери Джункова, речь о которых шла чуть раньше. Один из первопредков народа Аранда, Нумбакула, рожденный из ничего, сотворил во время своего странствия по земле и растения, и животных, и горные хребты, и реки. А еще он создавал зародыши детей прямо из собственного тела. Наконец он нашел укромную пещеру, где сделал множество чуринг, в которые и поместил своих будущих детей. С чурингой обращались не просто как со священным предметом, а как с близким родственником после долгой разлуки. Вот старейшина достает связку чуринг и раздает их кругу мужчин. По очереди они берут чуринги в руки, прижимают их к телу, поглаживают, словно любимого человека после долгой разлуки. Когда чуринга переходит к новичку, старшие объясняют значение нанесенных на нее рисунков, рассказывают связанное с ней сновидение. Затем чуринги смазывают жиром или охрой, как это делали первопредки, чтобы оживить ее. Завершив общение с чурингами, мужчины вновь убирают их в сумку и прячут на прежнем месте. Сам посвященный тоже получает свою чурингу. Ему говорят о том, что это его собственное тело такое же, как у всех ушедших и живых сородичей. Вместе с Чурингой он получает свое собственное сновидение, фактически свою генеалогию, сплетенную из клановых и личных тотемов. При этом Чуринга — это не индивидуальный амулет. Скорее, это еще одна судьба, вплетенная в историю рода. И принадлежит Чуринга не лично человеку, а всему клану. Как, собственно, и жизнь этого человека не имеет смысла без связи с предками и ныне живущими соплеменниками. К тому же Чуринга наполняется духом своего обладателя не сразу. Сначала юноша имеет право лишь смотреть на свою Чурингу и выслушивать рассказы о связи ее с другими. По мере того, как он узнает больше священных песен и ритуалов, он приобретает право держать свою Чурингу в руках принимать активное участие в церемониях племени. Чуринга не амулет, но она и не идол, если понимать под этим изображение тотемного предка, как это практикуется у некоторых других народов. Рисунки на Чуринге не имеют никакого сходства с тотемом. Они просты, схематичны и в то же время для посвященных наполнены множеством смыслов. Чуринга не только имеет связь с предком, хранит его жизненную силу. Сумка с чурингами является и летописью рода, и его метрической книгой, и скрижалью завета, и географической картой, и юридическим документом. Утрата чуринг всегда считалась огромным бедствием для всего племени. По праву чуринги. И напоследок, не миф, а реальная история, связанная со священными предметами аборигенов. В начале прошлого века в миссии Германсбург, что расположено недалеко от города Алис-Спрингс в северной территории Австралии, в семье немецкого лютеранского пастора родился будущий антрополог и лингвист Теодор Стрелов. Как и его отец-миссионер, Теодор с детства знал наречия местных племен и в 30-е годы, получив университетское образование, вернулся на родину, чтобы изучать культуру народа Аранда. Он завоевал такое доверие аборигенов, что был ритуально усыновлен старейшинами Аранда, посвящен во все их самые секретные обряды и даже знал их тайные имена. В 1930 году старейшины признались, ни у кого из них нет ни сына, ни племянника, которые бы не соблазнились образом жизни белых людей, не отдали бы самое святое за доступный табак или запретный алкоголь. Молодежь невежественна и равнодушна к заветам предков. Многие даже не прошли обряд инициации. И единственный человек, которому они без страха и стыда могут доверить свои чуринги, это он, Теодор Стрелов, инката, посвященный. Так появилась коллекция Стрелова. Она включает в себя около 40 полевых дневников, которые ученый вел на протяжении 30-70-х годов, Более полутора сотен генеалогий аборигенов, сотни мифов и священных песен, описания обрядов, карты священных мест, километрики на пленке, фотографии и аудиозаписи. А главное — порядка 700 священных предметов, переданных ему на хранение старейшинами племен, каждый из которых был тщательно задокументирован и связан с семьей или конкретным человеком, а также отражен в мифах. Чуринги были вручены Стрелову с условием, что он будет их хранителем, но не имеет права раскрывать тайну священных предметов или показывать их непосвященным. Однако к 70-м годам прошлого столетия, под конец жизни антрополога, встал вопрос, что будет с магическими предметами после его кончины. Стрелов настаивал на том, чтобы коллекция была передана на хранение его жене и соратнице, но это вызывало недовольство и ученых-коллег, и, главное, аборигенов, которые внезапно оказались более чувствительными к наследию предков, чем предполагал и сам Стрелов и принявшие его в свой круг старейшины. Женщина не может иметь никакого отношения к священным чурингам, и уж тем более хранить их, настаивали они. К концу прошлого века, когда в Австралии начался процесс возвращения земель коренным народам, оказалось, что чуринги из коллекции Стрелова необходимы аборигенам, для обоснования своих притязаний. Именно они могли подтвердить принадлежность тех или иных территорий определенным тотемным группам. 150 племенных старейшин, собравшихся у живописного озера Элери-Крик, недалеко от Германсбурга, потребовали, чтобы чуринги, находящиеся в коллекции Стрелова, были возвращены аборигенам. Однако среди племен не было единства и правительство было обеспокоено тем, что борьба за обладание заветными чурингами внесет дополнительный раскол. Поэтому коллекция была опечатана и отправлена в секретное хранилище. Сегодня коллекция Стрелова находится в ведении Музея Северной территории. В 2005 году, после изменений в национальном законодательстве, появилась возможность возвращать священные предметы из коллекции их первоначальным владельцам но для этого было необходимо четко и достоверно подтвердить претензии на право собственности. Для этого используются и архивные материалы, и свидетельства сообщества аборигенов, их собственные правовые нормы, основанные на родстве и земле. Порядок доступа к реликвиям по сей день определяют совместно исследовательский центр Стрелова и старейшины племени Аранда. В этой истории речь идет не только о праве аборигенов жить на своей земле, подтвердить которые могут странные камни и палочки с примитивным рисунком, но и о возвращении предков к родным святилищам и восстановлении их связей с ныне живущими потомками. И мы еще вернемся к этой теме в конце аудиокниги. Ну а пока от берегов Австралии возьмем курс на восток и отправимся туда, где колышутся на ветру верхушки кокосовых пальм и где родился миф намного более молодой, причудливый и динамичный, но такой же мудрый и столь же тесно связанный с землей, океаном и людьми, для которых они стали родным домом. <говор> <говор> <говор> Глава пятая Рождение тысячи островов. Что нам нужно, чтобы отправиться по океанским волнам на восток к неведомым островам? Конечно, построить лодку. Не простенький челнок, на котором можно только ловить рыбу в прибрежных водах, а надежное и вместительное двойное каноэ. Но сначала надо найти древесину, подходящую для корпуса, киля, настила, мачты и бесспорно искусных судостроителей щедро одаренных покровителем ремесленников, богом Тане. Они срубят стволы, не забыв извиниться перед тем же Тане, ведь каждое дерево в лесу — это его дитя. Если забыть об этом, то Тане разгневается, и все труды пропадут напрасно. Подвластные ему лесные духи оживят срубленное дерево и вернут его на прежнее место. С заклинаниями и песнопениями мастера расколют стволы, вытешут доски Прочно соединят детали лодки плетеной бичевой, поднимут треугольный парус. И когда каноэ будет готово, оно скользнет с помоста в океан в объятие другого великого бога, Тангароа. Люди совершат жертвоприношение божествам земли и моря, а потом начнут погрузку. С собой в дальний путь они возьмут пресную воду в тыквенных колебасах, ямс и батат, плоды кокоса и пандануса, ростки хлебного дерева, сушеные бананы и рыбу, живых свиней, кур и собак. Позаботятся о крепких рыболовных крючках, чтобы пополнять во время плавания запас пищи. Посадят в каноэ женщин и детей, будущих насельников Новой Земли. И главное, не забудут поставить на лодке алтарь своим богам. Не забудут свою родословную и предание своей Родины, которую покидают не навсегда, ведь души людей моря после смерти всегда возвращаются в благословенную Гаваики. Богов приходилось брать с собой в плавание много, целый пантеон. Да, у жителей Полинезии имелись представления об обширной семье божеств, каждый из которых имел свою историю, сферу ответственности, то есть связь с определенными явлениями природы и человеческой жизни. Причем в целом эти представления сложились еще на общей родине полинезийцев ведь одни и те же предания о деяниях богов можно было услышать в любой части огромного треугольника островов, от гаваев до Новой Зеландии. Конечно, со временем мифы и культы могли видоизменяться в зависимости от местных особенностей. Что-то выходило на передний план, что-то уходило в тень забвения, но общий пантеон и даже имена божеств оставались прежними. Более того, даже на самом крошечном атолле Местный вождь мог с гордостью поведать свою родословную, начинавшуюся от богов и героев, то есть прямо от сотворения мира. Космогонический миф, в отличие от малоинтересовавшихся этой темой аборигенов Австралии, у полинезийцев масштабен, развит и подробен, не хуже, чем у древних греков. Из тьмы к свету. Итак, вначале была пустота. Огромная пустота, в которой не было ничего. И первой из этой пустоты появилась тьма. Не та темнота, которая каждый вечер опускается на землю и гладь океана. Это была Поо. Тьма великая, бесконечная, наполненная мраком, непроницаемая, непознаваемая. И еще множество эпитетов придумали люди, чтобы обозначить непроглядность этой первоначальной темноты. Но в какой-то момент в ней забрежжила узкая полоска света и возникли первые формы бытия. Это было небо, пространство, источник, активное мужское начало. В самой известной версии мифа прародителем богов, людей и всего мироздания стал Ранги, божество неба, а его женой, мать-земля, папа. В их союзе зародилась жизнь и появились главные великие боги. Ранги и папа, охваченные бесконечной любовью друг к другу, пребывали в вечном объятии, так что всем рожденным в этом союзе, от богов до насекомых, приходилось обитать между ними, во мраке и страшной тесноте. Они ютились в ямах и трещинах матери земли, передвигались ползком или на четвереньках. Конечно, молодых богов, детей ранги и папа, эта скудная жизнь не устраивала. Они мечтали расправить плечи. Самый решительный и жестокий из братьев, Тума, предложил убить родителей. Остальные колебались. Но добрый тане нашел другое решение. Надо отделить небо от земли, подняв его как можно выше. А земля, сказал он, пусть останется под нашими ногами, чтобы мы всегда чувствовали связь с любимой матерью. Первым попытался совершить этот титанический труд бог Ронго, впоследствии ставший громовержцем и покровителем земледелия, но не преуспел. Затем напряг могучие мышцы бог моря Тангароа, однако его усилия принесли лишь незначительный результат. Он приподнял небо всего-то на высоту волны. И тогда мудрый Таня решил действовать иначе. Он встал на голову и начал медленно толкать небосвод ногами. Ранги сдвинулся и пополз вверх прочь от любимой папа. Родители молодых богов стенали и плакали, упрекая детей в жестокости. Но Таня продолжал упираться ногами в небо, поднимая его все выше. Но что-то ему мешало. Какие-то прочные узы до сих пор связывали ранги и папа. Одни говорят, что это были сухожилия ранги, другие, что он продолжал крепко держать землю руками, а, возможно, и щупальцами. Решительному Туме было все равно. Он нанес сильный удар и разрубил эти узы. На землю пролилась первая кровь, кровь бога-прародителя. Ее можно увидеть до сих пор, это красная охра, которую люди, помня о божественном происхождении этого минерала, используют для создания ритуальных рисунков. В образовавшееся пространство хлынул свет, а сверху пролился животворящий дождь. Это Ранги горевал в разлуке со своей драгоценной женой. Добросердечный Таня чувствовал свою вину перед родителями и решил украсить их, чтобы и отец, и мать радовались, глядя друг на друга. Лик земли он задумал украсить деревьями. Правда, не все получилось у начинающего божества с первого раза. Сначала он посадил деревья вверх корнями и лишь потом догадался перевернуть стройные стволы кроной к небу. Благодаря его трудам земля приобрела нарядный и цветущий вид, приятной глазам небо Но сам Ранги оставался серым и тусклым. Тогда Таня прикрепил к груди отца солнце, а к спине луну. Он подарил ему алый плащ, чтобы тот укрывался им в часы рассвета и заката. А потом отправился на самый край света, где жил его брат Уру, отец множества звезд. Таня попросил Уру дать ему несколько своих сияющих детей, чтобы они украсили небо. Брат согласился и насыпал целую корзину звездочек. Тане искусно закрепил блестящие точки в разных частях неба, а сама корзинка превратилась в Млечный Путь. Теперь Мать-Земля может видеть своего прекрасного мужа и ночью, даже когда Луна еще не появилась на небосводе. И все же Ранги и Папа грустят по минувшим временам, когда они были вместе. Слезы Ранги — это капли дождя и утренняя роса на листьях. А слои тумана, тянущиеся от земли к небу, — это ее горькие вздохи. Только один из богов, тафери Матеа, отец ветра, остался недоволен деянием Тани. Он громко возмущался, ревел и завывал, когда братья строили свои планы и остался верен небу отцу. Он по сей день обитает в его чертогах и произвел на свет многочисленное потомство. Это тучи и ветры, бури и ураганы, и все они тоже боги. Тафире Матея и по сей день не простил таня поэтому его дети то и дело проносятся над лесами и ломают могучие деревья, как хрупкие спички. Враждует он из тангароа насылая в его владение штормы, которые вздымают гигантские волны, опрокидывают челны и заставляют одних детей моря рыб прятаться в глубинах, а других, рептилий, бежать на сушу под защиту Тани. Нелегко пришлось под натиском разгневанного брата и мужественному Ту, тем более что ни один из братьев не пришел ему на помощь. Ту решил отомстить. Он извлек из объятий матери земли Ронга и бога лесных плодов Хаумия, грубо вытащив их за волосы листья и бросил братьев страдать под жарким и ссушающим солнцем. Он сплел рыболовные сети и ловчие селки, чтобы наказать питомцев Тане и Тангароа. Словом, подчинил себе и земные плоды, и птиц, и рыб. Можно сказать, что в этой вражде победителем остался именно Ту. Первый из богов, олицетворяющий небо и начало жизни, известен под именем Ранга в основном в Новой Зеландии. В других частях Полинезии его звали Атеа – пространство, или Тетуму – источник. На коралловых атоллах мадземлю чаще называли Факахоту. Честь подъема неба с Тани могли разделить бог Ру или герой Мауи, но в целом этот миф существовал почти повсеместно, он мог лишь уйти в тень, уступив место более молодым культом. Великолепная четверка. 70 детей богов породили Ранги и папа, пока были вместе. Их сыновья тоже стали прародителями новых богов и героев, так что перечислить всех, могут разве что мудрые и могущественные жрецы, которые много лет постигали эту науку от своих старших наставников в специальных школах-пресвятилищах. Ни на земле, ни под землей, ни в высших мирах нет ни одного уголка, ни одного явления, оставшегося без божественного покровителя. Что и говорить, большая получилась семейка, и все ее члены то и дело ссорятся, враждуют и мирятся, делят сферы влияния, вступают в союзы, отправляются в путешествия и совершают подвиги. Одним словом, своей энергией и творчеством создают и преобразуют мир. В этой семье обычно выделяют четырех главных богов. Покровители лесов, птиц и ремесел Тане, бога океана Тангароа, бога громовика, покровители земледелия Ранго и воинственного тумы или ту Хотя мы называем их братьями в разных частях Полинезии, их родственная взаимосвязь трактуется по-разному. Например, Тане может быть и сыном Тангароа, а Ронга и вовсе родится из громовой тучи. Наверное, больше других для рода людского сделал именно Тане. Недаром миф подчеркивает, что Тане — еще и самый красивый бог, этакий полинезийский Аполлон, ведь ему предстояло стать прародителем всех людей. Но сначала юный и прекрасный бог занялся сотворением птиц, которые в изобилии заселили выращенные им леса, а постепенно проникли и во владение бога морей. В этом можно, конечно, усмотреть отголоски далекого тотемического прошлого нашего героя. Но для начала стоит вспомнить, что небогатая островная фауна состояла преимущественно из пернатых, млекопитающих там не было вовсе. А рептилии проходили скорее по ведомству Тангароа. Так что Таня просто наполнил леса и рощи живыми существами. Но кого-то там явно не хватало. Чтобы создать человека, Таня сначала решил жениться на собственной матери, папа. Но та отвергла его предложение и посоветовала поискать более подходящую пару. Несколько жен взял себе Таня, но ни одна из них не смогла родить ему человека. Одна родила дерево тотори, другая — горные хребты и источники, третья — просто камни. От этих странных союзов рождались и насекомые, и растения, в том числе драгоценный новозеландский лен, а Таня хотел просто дочку или сына. Наконец, папа предложила ему самому создать подходящую жену. Таня вылепил себе женщину из красной глины, той самой, на которую когда-то пролилась кровь Ранги и вдохнул в нее душу со словами «Наслаждайся дыханием жизни». Он назвал ее Хине Ахуоне, девушка, сделанная из земли. От союза Тане с первой женщиной родилась прекрасная Хине Титама, девушка Рассвет. Увы, когда она подросла, Тане не постыдился и ее взять себе в жены. Когда же бедная девушка узнала, что ее возлюбленный супруг приходится ей отцом, Она от стыда и горя решила скрыться с лица земли. Хинетитама отправилась в царство своего дяди Руаумоко, который пребывал нерожденным в лоне матери земли. Каждый раз, когда Руаумоко пытался выбраться на свет, случалось землетрясение. Там глубоко под землей рассветная дева превратилась в страшное хтоническое чудовище. хиненуи те великую женщину ночи, то есть в богиню смерти и каждому из ее потомков предстоит встреча с ней. «Ну а кто же стал первым мужчиной?» — спросите вы. Известно, что его звали Тики. Создателем его был тот же тане который слепил его из земли прародины всех полинезийцев Гаваики. Хотя некоторые говорят, что первого мужчину породил воинственный Ту, наделив его своим твердым и суровым нравом. Тики стал отважным мореплавателем, и его потомки от дочерей Тани — заселили всю Полинезию. Как мы уже знаем, Тани обучил людей ремеслам и стал покровителем искусных мастеров. Три корзины знаний сбросил добрый бог с небес, и все они пошли на пользу людям. Бревные доски, базальтовые тесла, прочная бичева и ткани спондануса или льна хорекеки – все это дары Тани. В представлениях жителей некоторых архипелагов Тани еще и бог света. И когда Каноэ отправлялись на восток, они следовали к светлому лику Тане, сына солнца, и приветствовали его появление хвалебными песнями. Его также считали обладателем волшебной живой воды. Но вообще-то вода — стихия великого Тангароа, хозяина моря. Тане помог построить ладью, но чтобы она легко летела по волнам, надо посвятить ее морскому богу. Тангароа может представать в образе гигантского осьминога или тюленя. Ему подвластны не только волны, но и некоторые океанские ветры и, конечно, обитатели морских глубин. Поэтому удача рыбаков тоже зависит от благосклонности Тангароа. Тангароа считается первенцем Атеа и Папа. И с этим на острове Мангаиа, на архипелаге Кука, связана отдельная история. Атеа задумала отдать перворожденному сыну все земные плоды. Но папа возражала, ведь она знала о запрете на совместные трапезы матери и старшего сына и подозревала, что такое решение будет для нее крайне неудобным. Поэтому она считала, что Тангароа должна достаться вся пища красного цвета, остальное же будет принадлежать второму сыну, Ронга. Когда дети богов собрались на большой пир, Тангароа предложили кокосовые орехи, раков и рыбу, а стол перед ронга ломился от съестного, так что часть пищи упала с неба на землю. Конечно, это обидело Тангароа, и он покинул остров, а главным божеством на нем остался его брат. В Центральной Полинезии Тангароа почитают как бога-творца, отодвинув в сторону его прародителей. Бог моря действительно активно создает сушу. По его велению, под торжественный и мерный грохот прибоя, из морской бездны поднимается перворожденный остров Бора-Бора во французской Полинезии, а вслед за ним – Маркизские острова, Туамоту и Гавайи. На других островах верят, что эта земля была создана из собственной плоти Тангароа или из камней, которые он бросал с неба. В мифологии Маори Тангароа имеет отношение и к небесным светилам. Когда-то солнце и луна были прекрасным ребенком, рожденным землей папа. За право быть его отцом спорили Тангароа и бог Вакия. Претенденты на отцовство попросили рассудить их спор, саму божественную мать. А та в гневе просто разрубила ребенка пополам. И обе половинки вскоре засияли на небосводе. Ронга иногда считается не младшим братом, а близнецом Тангароа однако разительно отличается от него и ролью, и нравом. ронга покровитель земледелия. Мы же помним, как плоды с его трапезы упали на землю. На большинстве островов ронга мирное и заботливое божество, как и положено доброму пахарю. К тому же он даровал людям другие благородные искусства — врачевание и ораторского мастерства. Насколько ценно последнее, поймем, если вспомним, что полинезийцы — не знали письменности, и все предания о деяниях богов, а также родословные своих вождей, начиная от Ранги или Тики, они хранили в устном предании и торжественно передавали сородичам в ходе длительных и красочных рассказов. Между тем, у Ронга есть грозное оружие, в прямом смысле слова, ведь он божество гроз и молнии. Однако он не гневливый громовержец наподобие древнегреческого Зевса, который мечет разящие молнии в непокорных. Скорее он создает подходящую погоду для выращивания плодов. А разве можно здесь обойтись без животворящего ливня с грозой? К тому же любимый атрибут ронга — небесная радуга, которая поднимается на небосводе после шумного дождя. И все же на острове Мангаия, который, напомним, достался ронга в стычке с Тангароа, ронга еще и бог войны, которому приносили человеческие жертвы а воинственный Ту в представлении жителей Мангаия занимает подчиненное положение, хотя именно он научил островитян военному искусству. Наконец, Ронга может выступать в мифах и как полноценный демиург. Например, на Мангаия люди верили, что этот остров появился по воле Ронга из подземного мира Гаваики, уже заселенной людьми, которые были рождены Ронга в браке с его собственной дочерью. Четвертый из великих братьев – Тума Тавенга, Ту – бог с сердитым лицом. Его природа двойственна. Он и божество, сын неба, и первый из людей. Он воплощенный дух раздора и распри. Но он же дает людям право распоряжаться источниками пищи, ловить рыбу и охотиться на птиц, собирать дикорастущие плоды и возделывать культурные растения. И это право для людей он добыл в войне со своими братьями. По сути дела, дал людям урок «Свое берется с боя». И те, конечно, этот урок отлично усвоили. У Маори, особо почитающих воинственного бога, есть предание, что однажды Тува стал против самого неба и повел на штурм темных подземных духов. С огромным трудом небесные божества победили мятежника и сбросили его обратно в подземный мир маури изображали Ту в виде крепкого мужчины с дубинкой и копьем в руках. К нему возносили хвалы перед битвой, чтобы воинам сопутствовала удача в бою. Ему посвящали тело воина, который первым пал в сражении. Из верований жителей других частей Полинезии Ту со временем был вытеснен другими воинственными божествами, как, например, таитянский Оро. А вот в Новой Зеландии культ бога-воина пережил долгие века. Армия Новой Зеландии до сих пор и вполне официально называется Нгати Туматауэнга – племя бога войны. Причем воинами Ту считаются все солдаты, независимо от национальности и расовой принадлежности. Вот таким был общий пантеон полинезийских богов. Конечно, он не ограничивается четырьмя сыновьями неба. Практически любое явление природы – ветер определенного направления, эхо, мираж на горизонте, звезды и кометы – имело свое божественное воплощение. Отдельные боги были для многих видов птиц и рыб, деревьев и даже овощей. Существовали богини здоровья и почета, бог мысли и бог познания. Конечно, последние были чисто жреческими изобретениями и покровительствовали сложению священных гимнов. Да и вообще второстепенным богам поклонялись лишь по подходящему случаю. И уж точно не было никакого престижа в том, чтобы вести свою родословную от какого-нибудь бога глубокой пропасти или богини сов. Нет, вожди стремились подчеркнуть свой исключительный статус происхождением от верховных божеств, например, от Тане через Тики или от Тангароа через Ора. Чистоту крови знатные островитяне блюли настолько старательно, что вступали в брак с родными сестрами, следуя примеру своих мифических предков. У простых общинников, не претендующих на божественное наследство, такие союзы считались предосудительными. Да кто же интересуется мнением простолюдинов, которые вообще произошли от червей? Действительно, мифы Самоа и Тонга рассказывают, что только вожди ведут свой род от родного сына Тангароа, а вот обычные люди сделаны из червей. Эти неаппетитные создания размножились в останках нерадивого слуги верховного бога, фуэлелианы который был наказан смертью за то что оплел растения мешая им цвести и размножаться правда к этому акту творения приложили руки помощники тангароа но согласитесь это совсем не так почетно как числится в его прямых пра пра пра несомненно миф допускает немало разночтений в происхождении и функциях божеств предлагает различные версии той или иной истории пожалуй прочнее других сохраняются четкие противопоставления небо-земля, океан-суша, свет-тьма, жизнь-смерть. У каждого божества со светлой стороны найдется пара на темной, связанной друг с другом подчас и родственными узами, и какими-либо событиями, в которых участвовали оба. о таких событий было множество, ведь боги полинезийцев на редкость энергичны, активны, изобретательны. Одним словом, никогда не сидят на месте, лениво наслаждаясь своей божественностью. Да и делом предстояло огромное число. Например, сотворить тысячу больших и малых островов. Острова рыбы. Зачем люди отправляются в опасное путешествие по океану? Чтобы найти новые берега. Большие вулканические острова и низенькие коралловые атоллы — самая главная драгоценность для людей моря, И с каждым из них связана удивительная история. Как же получилось, что тело Матери-Земли оказалось разделенным на множество удаленных друг от друга частиц? Дело в том, поясняет миф, что как только начался конфликт между детьми Ранги и Папа, некоторые боги решили спрятать свою любимую мать подальше от битвы и особенно от разрушительных бурь, которые вызывал разгневанный Тафириматеа. Папа погрузилась под воду, и лишь когда война стихла, начала потихоньку частями подниматься из глубин. В этом ей энергично творчески помогали божества и герои. На Самоа и Тонго, где творцом всего сущего почитают тангароа люди верили, что именно он создал не только сушу, но и все строительные материалы для нее. Расколов на части единственную скалу, возвышавшуюся среди предвечной пустоты, Тангароа произвел базальт и пемзу, известняк и коралл. Сотворив океан и земную твердь, он повелел дню и ночи, которых звали Самоа и Мануа, отправить на землю своих детей, чтобы править новым пределом. Древнейшим первоначальным среди всех самоанцы считали остров Мануа, и именно здесь надлежало обитать верховным правителям Туи-Мануа. Другая версия мифа подчеркивает, что властителем Мануа Тангароа-творец назначил собственного сына, объявив этот остров священным. Сам Тангароа-творец пребывал на Девятом Небе, а посланником на Земле назначил своего сына Тангароа-савали. Однажды тот отправился осмотреть новые острова, но добраться до них было не под силу даже небожителю. Он не умел ходить по воде. Тангароа-савали поднял глаза к небу, и отец услышал его немую мольбу. Под ногами посланника выросли острова Тонга. А когда он направился к маноа на его пути из глубины поднялись острова Саваи и Уполу. Затем Тангароа лично решил посетить свое творение. Он окинул взглядом архипелаги Фиджи, Тонга и Самоа и остался доволен увиденным. Но все же внес последние штрихи, утоптал некоторые острова ногами чтобы они стали удобнее для людей. Пальму первенства у самоанцев оспаривает атолл Ата, архипелага Тонга. По мнению островитян, именно эту землю в первую очередь создал великий Тангароа и отправил на него духа лау вручив ему власть не только над островом, но и над ветрами, которые направляют мореходов. И именно на этом атолле из червей, кишевших на теле лианы Фуа, были созданы люди. А вот остров Манона в западном Самоа считается чужаком среди горделивых перворожденных соседей, хотя ему отдают дань как родине отважных мореходов и воинов. Ведь этот остров долгое время метался по океану, и его властитель, вождь Лаутала, никак не мог найти для него подходящее место. Вождь мечтал завоевать все острова Самоа и хотел установить остров так, чтобы с него было удобно совершать набеги на соседей. Наконец он решил встать на якорь между Упола и Саваи, и оттуда стал нападать то на один остров, то на другой. В этих войнах погибло множество людей, отчего корабль-остров и получил название Манона, без счета. Почти анекдотическая история связана с рождением вулканических островов архипелага Вавау. Когда-то, повествует миф, это был один большой остров, но некие проказники духи, задумали под покровом ночи украсть его главный кусок — высокую гору. За этим преступлением их застиг еще более могущественный дух. Он приказал петуху прокукарекать раньше обычного рассветного времени, чтобы напугать воришек, но они лишь бежали быстрее со своей добычей. Тогда дух поднял из озера свою сияющую голову, чтобы изобразить рассвет. Правда, в наиболее озорной версии легенды, Говорится, что ему пришлось для этого обнажить, так сказать, противоположную часть тела, которая, когда он скинул на бедренную повязку, тоже восияла ярким алым светом. Так или иначе, подумав, что взошло солнце, воры бросили похищенную гору прямо в океан и налегке скрылись. Именно злыми кознями духов воришек жители архипелага объясняют неровный скалистый ландшафт своих островов, ведь это обломки горы, расколовшейся при падении в океан. Над островом Неуэ, одиноко возвышающимся в океане, к востоку от архипелага Тонга, трудились сразу пять Тупуа — духов, изгнанных из неведомой подземной, а вернее подводной страны, за лень и никчемность. Однако на новой родине они проявили себя с лучшей стороны. До их появления в этой местности едва виднелся среди волн клочок рифа, Суши было настолько мало, что первому Тупуа приходилось стоять на одной ноге, поджав под себя вторую. Но он сначала в одиночку, потом с помощью брата упорно тянул землю из воды, и вот уже появился более просторный островок. Тут и дело пошло легче. в Впятером духи завершили сотворение острова, не забыв и про гладкую каменную площадку, на которой так удобно обустроить деревню и святилище, и про лагуны, и родники, и про скальные навесы и пещеры. Духи заселили остров своими многочисленными потомками, а сами остались в разных его частях и в памяти людей, хранителями собственноручно созданной земли. Один из самых западных островов Полинезии, Ратума, обязан своим появлением детской ссоре. Дело в том, что у самаанского вождя раху Было две племянницы, рожденные его сестрой от самого солнца. Это были обычные с виду девочки, мирно игравшие на берегу моря, но они обладали тайным могуществом. И когда любимую внучку Раха обидел ее единокровный брат, дед решил найти для девочки новую землю. Он обратился за помощью к солнечным сестрам, и те насыпали две корзины земли, большую и маленькую. Взяв их, Раха и все его люди отправились в плавание и вскоре заметили в океане два скалистых утеса. Раха высыпал в воду содержимое большой корзины, создав остров Ратума. А земля из второй случайно высыпалась недалеко от берега, и здесь появился небольшой островок. Но оказалось, что все это время за Раха следовал некий житель Тонги, также желавший обзавестись собственными владениями. Чтобы обозначить свои права на новую землю, оба они обернули ствол дерева пальмовым листом, но танганец настаивал, что он установил свою метку раньше, чем Раха. Тот в гневе ударил соперника и начал крушить остров палкой-копалкой, чтобы тот не достался никому. Раха так колотил по земле, что от нее отлетали целые куски, превращаясь в прибрежные скалы и островки. Остановить разъяренного вождя сумела старая женщина, дух новорожденного острова. Она подтвердила право Раха на владение им. Успокоившись, Раха отправился осматривать свою новую собственность, волоча за собой палку. Ее след наполнился водой, и там по сей день бегут ручьи. А у родника, где вождь провел первую трапезу и испил напиток кава из корня дикого перца, местные жители показывали большой камень с углублением, в котором и приготовили каву. Однако, наверное, самый популярный мотив мифа о появлении островов — это удачный улов. Закидывать в океан удочку и вытаскивать из глубины гигантскую рыбу остров доводилось многим богам и героям. Но рекордсмен здесь, несомненно, Мауи, о котором пойдет речь в следующей главе. Попались на крючок и северный остров Новой Зеландии, и Гавайский архипелаг, и атолл Рокоханга, острова Кука, и множество других. Жители Рокоханги считали, что их землю вытащил из воды легендарный предок Хуку. Но островки, которые он поднял, показались ему слишком маленькими, и Хуку решил дать им подрасти, прежде чем заселить людьми. Вскоре островки заметил Мауи и завершил их подъем из океана. Но Хуку, увидев происходящее в вещем сне, поспешил защитить свою собственность. Он не побоялся вступить в битву с великим героем. Борьба была настолько упорной, что остров раскололся надвое, собственно Рокохангу и Атол Манихики. Победил все-таки Хуку, а Мауи сбежал от соперника на небо. Хуку подарил новый остров мужу своей сестры, от которых и ведут свою родословную все жители Атолла. Они охотно соглашались показать любопытствующим и площадку, на которой состоялся поединок, и даже след ноги Мауи, оставленный им при прыжке на небо. Интересно и своеобразно предание о рождении райского острова Таити. Когда-то, рассказывает оно, соседние острова Раи-Атеа и Уполу составляли одно целое. В то время некая девушка, жившая в деревне на Раи-Атеа, отправилась купаться в неурочное время, то есть нарушила табу, священный запрет. В наказание боги приказали огромному угрю проглотить девушку. Но человеческий дух взял власть над рыбьим телом, и угорь начал бесноваться, оторвав огромный кусок суши между двумя островами. Обломок земли превратился в рыбу и поплыл во своясе. Тогда бог Ту встал на голову этой гигантской рыбы, и направил ее бег на юго-восток. По дороге голова, плавники и другие части рыбы становились островками. Наконец тело рыбы остановилось, спиной плавник превратился в горный хребет, и рыба стала островом Таити. А чтобы рыба-остров больше никуда не уплыла, местные вожди приняли меры. Они решили перерубить ей жилы. Самые сильные воины начали орудовать каменными теслами, но тени оставляли даже следа на теле Таити. Делу помог волшебный топор, который подарил островитянам могущественный сосед с южных островов. С его помощью вождь таитянцев Тафаи разрубил горную цепь, оставив лишь небольшой перешеек — горло великой рыбы. На других островах верили, что их родина не отправляется в свободное плавание лишь потому, что ее держит прочная лоза прикрепленное к морскому дну. Например, остров Раратонга, как считалось, тоже долго носился по воле волн и ветра, и его движение остановили божественные супруги Тонга и Ари. Бог прижал остров своей стопой, а богиня, нырнув в глубину, привязала его толстым канатом. Нередко различным частям острова или приметным чертам ландшафта давали названия, соответствующие частям тела рыбы. Такое отношение к своей земле, как к живому существу, трогательно и поэтично, но есть в этом и практический смысл. Не только наиболее пригодных для жизни вулканических островов с их плодородной почвой, но и скудных ресурсами коралловых атолов было мало, споры и войны за землю были обычным и постоянным делом. Миф был неписанным, но авторитетным свидетельством о праве собственности на тот или иной остров. Ведь предки местных обитателей были не просто его первыми поселенцами, но порой и настоящими создателями. Странные соседи. Однако делить драгоценную территорию островитянам приходилось не только с сородичами и соседями, но и с многочисленными духами разной степени доброжелательности или злокозненности, а также с сказочными существами. В потаенных уголках многих островов обитает древний скрытный народец Менихуне. Особенно много преданий о Менихуне сохранилось на Гавайских островах. По представлениям местных жителей, Менихуне очень малый ростом, веселы и смешливы, как дети, беззлобны и трудолюбивы. Правда, работают они исключительно по ночам, поскольку боятся солнечного света, но так дружно, что человеку за ними не угнаться. Менихуне — Люди приписывают создание множества древних каменных строений, храмовых комплексов, прудов для разведения рыбы, оросительных каналов, стен, дорог и дамб. При этом миныхуне очень неприхотливы, спят среди камней или в дуплах больших деревьев, а их любимое блюдо — креветки. Гавайский миф рассказывает о вожде, который нанял бригаду миныхуни для масштабного строительства, расплатившись за работу одной-единственной креветкой. Куда честнее поступил один ленивый островитянин по имени Пи, который вместо порученной ему работы предпочитал поспать в тенечке. Неподалеку от ямы, которую он должен был выложить камнем, Пи развесил свернутые из листьев кулечки с рыбы и пои, кашицей из клубни тара. Поскольку миныхуни обожают приходить по ночам и оценивать работу людей, они сразу заметили приготовленное для них угощение. Конечно, они согласились помочь лентяю и к рассвету завершили облицовку ямы. Местный вождь похвалил Пи за находчивость и попросил привлечь Менехуни еще и к строительству плотины и канала. Условия маленького народца и их бригадира были просты. Абсолютная тишина, чтобы в деревне не взлаила ни одна собака и не закудахтала ни одна курица. И, конечно, побольше креветок. Нет необходимости уточнять, что и в этот раз работа была завершена в рекордные сроки и с отменным качеством. Слава о маленьких, но искусных строителях распространилась далеко вокруг и достигла даже ушей богов. К их услугам даже был волшебный остров, который доставлял минихуне на очередную стройплощадку по воде или даже паря в облаках, а после окончания работ мог отвезти их обратно. А один могущественный жрец, чтобы переправить Минэхуны с острова на остров, просто лег на воду, простерев руки, и по ним, как по мосту, трудолюбивый народец перешел в назначенное место. Также мир полинезийцев был наполнен тупуа – духами-покровителями, которые нередко дорастали до атуа – богов. Как правило, тупуа – могущественны и благородны. Они властвуют над различными сферами жизни – природными явлениями, отдельными растениями и животными, ремеслами. Свои тупуа есть у каждого острова и ярких деталей ландшафта. Мы уже помним про пятерых тупуа, поднявших из океана остров Ниуэ. Один из них по имени Хуанаки произвел на свет множество детей, и все они и их дети тоже были тупуа. Именно Хуанаки со своим сыном Тафия Хемуана, Несомой морем, стали первооткрывателями рыбной ловли и строительства лодок, причем произошло это в результате семейного конфликта. Отец и сын серьезно поссорились, и младший Тупуа сгоряча решил утопиться, но, увидев в воде странных существ с белыми блестящими глазами, одумался и повернул к берегу. Мысль о морских обитателях с тех пор не давала обоим духом покоя, и они решили построить лодку. Выйдя на ней в море, отец и сын наловили множество рыбы и угостили ей других тупуа, но те в страхе отказались от неведомой еды. Ахуанаки и тафиахемуана отлично пообедали и научили людей изобретенному ими способу добычи пропитания. До сих пор многие гавайцы искренне верят в существование минехунов. По крайней мере, дети, но порой и взрослые отказывались работать по ночам, чтобы не столкнуться с карликовыми конкурентами. После прихода белых людей и приобщения островитян к западной культуре образ мини дополнился некоторыми чертами, присущими европейским гномам и троллям. А многие ученые считают, что мини-хуны это древнее население островов, обитавшее здесь задолго до прибытия предков современных полинезийцев. Но есть и другие тупуа, которые разводят морских рыб и защищают их от слишком жадных людей. Оберегая свои рыбные места, они окидывают взглядом горизонт и, если заметят рыбацкую лодку, начинают изо всех сил размахивать руками и ногами и трясти головой. От этого в океане поднимаются беспорядочные волны и закручиваются опасные воронки водоворотов. Счастье, если рыбаку доведется выйти живым из такой передряги. Тут уж не до улова. А всего-то надо было следовать обычаю и задобрить тупуа. Для этого рыбаки обязательно берут с собой плоды папайи и кокосовые орехи, чтобы в океане бросить их за борт лодки, как подношение духу. А возвращаясь с промысла, не забудьте поделиться с тупуа и частью своего улова, чтобы тот не заподозрил вас в жадности и непочтительности. Женщины тупуа считаются покровительницами искусства плетения. Оно тем более ценно, что сырья для красивых и тонких шнуров у островитян маловато. Шерсти можно настричь разве только с собак, а на многих архипелагах их не было, и в основном шнуры плелись из человеческих волос и ярких птичьих перьев. Они использовались как пояса и были доступны только вождям и знати. Длина и количество украшений на таком шнуре многое говорили о высоком статусе владельца. И, конечно, подобная тонкая работа у земной женщины будет спориться только если она не забудет обратиться к Тупуа с просьбой наделить ее мастерством и терпением. Большинство духов при должном обращении к ним скорее склонны помогать людям. Так случилось, например, с прославленным мореплавателем по имени Рата. Начиная строить лодку, он забыл попросить у лесных духов и у самого бога Тани прощение за срубленные деревья. И на следующую же ночь духи леса превратили все уже обтесанные им стволы в стройные и цветущие деревья, не оставив на земле ни одной щепочки. Удивленный Рата прочитал заклинание против злых духов и снова взялся за работу. Но опять наутро он нашел деревья нетронутыми. Только тогда он догадался поговорить с лесными духами, выразить свое почтение и сожаление за причиненный ущерб, и объяснить им, что лодка ему крайне необходима. И на следующую ночь духи сами построили ему замечательную надежную лодку и даже доставили ее из леса в гавань. Но есть и злые духи, которым нравится причинять людям вред. Например, на Ратума люди очень боялись духа Кури, который мог вселяться в животных и даже в людей. Он любил принимать облик прекрасного юноши, и соблазнять женщин, подчиняя их своей злой воле, и наоборот, представать перед мужчинами в образе очаровательной женщины. Но не брезговал он и обличьем свиньи, змеи или рыбы, в том числе мёртвой. Островитяне верили, что если съесть мёртвую рыбу, найденную на берегу, то непременно попадёшь под власть куря, тяжело заболеешь и умрёшь. Другие духи получают удовольствие от того, что сеют среди людей раздоры и вражду отталкивают их к воровству и лжи. О столкновении людей со злыми духами полинезийцы сложили немало сказок, которые предупреждают «будь начеку, а если попал в беду, не теряйся, а проявляй отвагу и смекалку». Так, например, находчивая женщина по имени Киркир Соса сумела в одиночку справиться с разъяренным великаном. Ее тело, точнее подмышки, были украшены сложной и нарядной татуировкой. Она была знатной особой, и при ней жили две прислужницы. Однажды Киркир-соса отправила их за водой. На прибрежном пляже девушки вдруг услышали раскатистый храп. Это огромный великан предавался сну в тени высокой горы. Служанки Киркир-сосы подкрались поближе и увидели широко открытый рот великана со страшными кровавыми зубами. В головы девиц пришла не самая мудрая мысль. Они начали швырять камни в пасть страшилища и, конечно, разбудили его. Тут служанки бросились бежать и не останавливались до самого дома госпожи. А там повинились, что сделали большую глупость и разбудили великана. Киркир-соса поняла, что великан вот-вот появится на пороге ее дома и, конечно, сожрет и тех, кто так грубо нарушил его сон, и ее саму. Однако женщина не растерялась, и когда великан действительно появился, встретила его как дорогого гостя, усадила на почетное место и начала перед ним танцевать, высоко подняв руки и покачивая бедрами. Ее татуированные подмышки произвели на великана такое впечатление, что он поменял планы и не стал пожирать обидчиц, а потребовал немедленно изобразить на его могучем теле такую же невиданную красоту. «Будет больно, придется потерпеть», — предупредила Киркирсаса. С помощью служанок она крепко привязала людоеда к опорным столбам дома за руки и за ноги и тихонько приказала девушкам раскорить побольше камней. Выкатив два камня из печи, она положила их под мышки великану, а когда бедняга взревел от боли, все три женщины просто завалили его горячими камнями, от отчего великан и умер в страшных муках. Но самые страшные духи и сверхъестественные существа обитают, конечно, не на земле, А в подземном царстве мертвых — По. Мы уже знаем, что там царствует богиня смерти Хине Нуэте-По, которая на земле была прекрасной рассветной девой. На других островах хозяйкой мертвых называют старуху Миру, которая ловит души людей сетью и пожирает их. Иногда в подземном царстве главным было мужское божество Хикулио. Самоанское предание рассказывает о вдове, которая хотела еще хоть разок встретиться со своим умершим мужем и упросила Хикулио пропустить ее в мир мертвых. Там она увидела не только супруга, но и кошмарных духов. Они были черные, как уголь, другие, багровые, как кровь, и все ужасно стонали, а вокруг были раскиданы части человеческих тел. Женщина в страхе бежала обратно к живым и больше не мечтала о встрече с мертвецом. Про Хикулио, страной рассказывают еще более жуткие вещи. Вход в его царство охраняет женщина-дух с восемью ртами. Дом Хикулио сплошь украшен человеческими глазами, который таращится со стен, а его огромная лодка покоится на человеческих телах. Сам же подземный царь предстает в виде гигантской морской змеи. Впрочем, есть в Пулату и полезные вещи. Например, женщина Ту-Пуафаи, спустившаяся со своими спутниками в гости к Хикулио, с удовольствием приняла его угощение. Она проглотила и кокосовую пальму вместе с плодами, листьями и корнями, и отборный ямс. А вернувшись на землю, выплюнула съеденное. Ценные растения проросли и дали обильный урожай. Как видим, подземное или подводное царство не непроницаемо для живых людей. Хотя есть предание, что Хикулио — утомленный их преждевременными визитами, запретил людям появляться в Нижнем мире. Последним был юноша, у которого за короткое время Хикулио забрал несколько старших братьев. Обитатели чертогов Хикулио, как его прислужники, так и духи умерших людей, тоже могут посещать мир людей. Иногда они даже могут помочь своим близким в трудной ситуации, но вообще их присутствие среди живых крайне нежелательно особенно если человек умер насильственной смертью и намеревается отомстить. Жрецы и знахари, да и все участники похоронных обрядов, принимали специальные меры, чтобы дух умершего покинул их раз и навсегда. «А что же с возвращением на прародину Гаваики?» — спросит внимательный слушатель. «Да, представления полинезийцев о мирах, в которые отправляются умершие, были сложны и размыты». В западной части треугольника на Самоа и Тонго вообще не было идеи далекой прародины. Жители этих архипелагов считали себя не пришельцами, а исконными обитателями своих островов. Соответственно, и иной мир — Пулату — у них располагался где-то здесь поблизости. А танганцы вообще называли его просто «Дальняя Тонго». Ну а что касается других регионов Полинезии, то возвращение в Гаваики — Было обещано не каждому. Если человек не мог доказать, что его славные предки обитали в легендарной стране на Западе, если его генеалогию не рассказывали часами жрецы, перебирая узелки ритуальных шнуров, словом, если он не вождь и не герой, то гаваики не для него. Его забальзамированное тело не похоронят в каменной ладье, установленной в святилище, чтобы его дух мог отправиться в последнее плавание к берегам Вечности. Если только при жизни праведным поведением, упражнениями в благородных искусствах и героическими деяниями он не обогатил свой запас чудесной энергии Маны, не принес много пользы сородичам, так чтобы его потомки с гордостью возводили свой род уже к нему. В конце концов, океан широк и открыт для всех, и в нем всегда есть место приключению и подвигу. Глава шестая. Похищение огня. Даже боги не могут избежать старения. У каждого из них свой расцвет, своя пора великих деяний и накала творческой энергии. Они передают эту эстафету своим детям, юным богам и своим потомкам в мире людей, героям. Герой и шут. Если взять Прометея, добавить Геракла, смешать со скандинавским Тором, добавить щепотку юмора и грубоватых проказ от его спутника Локи, то получится один из самых популярных персонажей полинезийской мифологии — культурный герой и трикстер Мауи. Культурный герой в мифах самых разных народов — это полубог, активный посредник между небожителями и миром людей, изобретатель и творец, помощник и защитник. Это настоящий фонтан энергии, преображающие мироздание, как правило, на пользу человечеству. Притом он обладает еще и очень живым, изобретательным умом и никогда не прочь подшутить даже над верховными богами, сбить с них спесь и выставить важных персон в комическом и неприглядном свете. Например, Прометей, до того как совершил свой главный подвиг, похитил и даровал людям огонь, успел обмануть самого Зевса подсунул ему жирды да кости от жертвенного быка, сложив их покрасивее, а вкусное мясо, скрытое под неаппетитной шкурой, оставил для людей. И хотя для нас Прометей образ полной мощи, благородства и самоотверженности, он еще и хитроумный проказник, трикстер. Таким Прометеем для полинезийцев стал Мауи. Перечень его заслуг перед людьми огромен. Общим для всех архипелагов является миф о том, как Мауи принес в мир людей огонь, а также замедлил бег солнца. На Ниуе и архипелаге Тонга считали, что именно Мауи отделил небо от земли, что позволило людям подняться в полный рост, и даже показывали, где именно герой уперся ступнями в землю, толкая небо вверх. Он вытащил из глубин океана множество островов. С его деяниями связывают происхождение ценных животных и растений, в том числе кокосовой пальмы. Также он совершил великие подвиги, убив или прогнав прочь опасных чудовищ, безжалостно пожиравших людей, и рискнул бросить вызов даже самой смерти. При этом ничто человеческое герою не чуждо. Он не пройдет просто так мимо хорошенькой женщины, всегда готов грубовато подшутить и любит прикинуться недалеким простачком скрывая до поры до времени сверхъестественные способности, силу и изобретательность. Дитя из океана О происхождении Мауи в каждой части Полинезии рассказывают по-разному. Обычно миф сходится в том, что мать Мауи, которую звали Таранга, была земной женщиной, хотя и связанной родством и с высшими богами, и с подземными хтоническими существами, которым сам герой, таким образом, обычно приходится внуком А вот его отцом мог быть и человек, хотя также обладающий сверхъестественными чертами, возможно, могущественный жрец. Либо же обитатель Нижнего мира или сам Тангароа, так считали жители архипелага Туамоту, или бог солнца Тане. Начало жизни героя обычно представляют в драматическом ключе рассказывают что таранга родила младшего сына раньше срока и посчитав что слабенький недоношенный малыш не жилец на этом свете запеленала его в узел из собственных волос и бросила в океан отсюда частое прозвище героя малыетикитики от таранга пучок волос таранги однако кто то из богов например тангароа или тани заметил среди волн ребенка запутавшегося в водорослях облепленного медузами Бог сжалился над ним, спас и достойно воспитал в своих чертогах. Подросший Мауи возвращается к матери, но Таранга не признает его. Она пересчитывает своих сыновей, обычно их четыре или шесть, и недоумевает, откуда мог взяться пятый или седьмой. Тогда Мауи напоминает историю о младенце, брошенном в море. И Таранга с радостью принимает своего потерянного малыша. А вот старшие братья относятся к найденышу не слишком тепло. Они ревнуют его к матери, к тому же ребенок оказался на редкость непоседливым и озорным и очень скоро обрел новые прозвища «Мауи Тиниханга Кое» — «Мауи Тысяча Проделок» или «Мауи Киси-Киси» — «Стрекоза». Ленив наш младшенький глуповат, годен только на шалости, считают его братья, а он и рад поддержать эту нелесную репутацию. В общем, получился этакий Иван-дурак на полинезийский лад который как бы случайно, раз за разом, посрамляет своих чванливых родственников. Неуемное любопытство заставило мальчика проследить, куда каждую ночь уходит его мать. Он тайком отправился за ней и увидел, что Таранга поднимает дерн в зарослях тростника и открывает вход в пулату или лолофонуа — подземный мир. Мауи заприметил это место и на следующую ночь спустился вслед за матерью через тайный ход. Другой вариант мифа повествует, что Мауи надел украденный у матери пояс, превратился в прекрасного белого голубя и в таком обличье проник в Нижний мир. Так или иначе, в Пулату он впервые предстает перед своим отцом, который совершает над ним обряд, призванный даровать сыну бессмертие. Но тут произошла роковая ошибка. То ли от волнения, то ли в спешке. Отец перепутал слова в важной части заклинания, и это трагическим образом аукнется Мауи, когда он вступит в поединок с богиней смерти. Но до этого еще далеко, а пока ребенок с интересом осматривается в подземном мире и знакомится с его обитателями. Они жутковаты на вид и жестоки, но это его родственники, и у них есть бесценное сокровище — огонь. Искра Божья отец мауи Занимался в ином мире вполне земным делом, возделывал участок. Обнаружив непослушного наследника, Мауи-старший и его привлек к сельскохозяйственным работам, но как помощник Мауи-кися-кися оказался так себе. Отец поручил ему прополку гряд, но озорник, вопреки строгому запрету, все время оборачивался назад на уже прополотые участки, которые из-за этого вновь зарастали сорняками гуще прежнего. Тогда отец отправил бестолкового сына к живущему неподалеку старику, чтобы попросить у него огня. Старик, кстати, приходился Мауи родным дедом но оба они и не подозревали об этом близком родстве. Обитатель подземного царства дал мальчику горящее полено, но Мауи и тут все сделал по-своему. На обратной дороге заливал огонь водой и вновь и вновь возвращался к старику за новой головней пока у того не осталось лишь одно горящее полено. Разгневанный старец вступил с малышом в жестокий поединок, но не смог одолеть ребенка и упал замертво. Тем временем отец, не дождавшись ни сына нежеланного огня, сам отправился в дом старика и увидел его недвижное тело. В гневе он ударил сына палкой-копалкой по голове и убил его. И только после этого заметил, что пострадавший старец все же избежал смерти. В разговоре вскрылась вся ужасная правда. Дед сразился с родным внуком, а отец убил собственного сына. Тут бы и конец короткой истории Мауи. И подвиги его остались бы несовершенными. Но старик приказал покрыть тело мальчика листьями волшебного дерева Нони, и ребенок вернулся к жизни. Думаете, это передряга его напугала? Как бы не так. Возвращаясь обратно в мир людей, Отец строго присматривал за сыном, ведь огонь нельзя было выносить из пулату наверх. Но малыш все-таки припрятал огонек, сделав труд из кусочка набедренной повязки. Заметив кражу, отец вызвал сильнейший ливень, чтобы погасить запретный огонь. Но Мауи и тут нашел выход. Он приказал огню спрятаться в деревьях, которые растут на земле. Вот откуда взялся огонь и почему добыть его можно трением двух кусочков древесины поясняет танганское предание. В других версиях легенды говорится, что на земле внезапно погас весь огонь. Кстати, это было еще одной проделкой самого Мауи. И мать послала младшего сына в подземный мир попросить огня у грозной богини Махуики, которая приходилась ему бабкой. Махуика хранила огонь в своих ногтях и дала один из них Мауи с наказом нести поосторожнее, чтобы пламя не задуло ветром. Конечно, озорник все сделал наоборот. Затоптал волшебный огонек ногами. И так девять раз. Последний ноготь богиня в гневе швырнула в Мауи, вызвав страшный пожар. Чтобы избежать гибели, тот превратился в птицу и полетел вверх быстрее огненного смерча. Но пламя настигало его, успев даже лизнуть перья. Тогда Мауи возвал к верхним богам, моля их о дожде. И боги откликнулись. Огонь погас, но искры его успели затаиться в деревьях и по сей день исправно служат людям. На южных островах эту историю рассказывают немного иначе. Там считали, что Мауи — внук самого Тане. Однажды Мауи и его мать решили пообедать, но приготовить пищу можно было, лишь выставив ее на солнце, а оно в то время еще слишком быстро пробегало по небу. Сырые клубни Тара оказались невкусными и жгли горло. Тогда мальчик по совету матери отправился за помощью к Тане. Божественный дедушка лично научил Мауи разводить костер трением двух кусков сухого дерева и познакомил его со свойствами огня весьма наглядным способом. Заставил подержать над ним руку. Кроме того, он показал внуку, как готовить пищу на горячих углях, и снова приобретенными знаниями отправил его обратно на землю. На островах Кука похожий вариант легенды дополняли интересной деталью. Тайну добывания огня Мауи узнает от своего деда Тангароа, и когда он впервые пытается повторить этот опыт, ему помогают две птицы спутницы этого божества. Они придерживают нижний кусок дерева, который Мауи трёт палочкой. И как только стружки вспыхнули, Озорник внезапно стукнул концом палочки по головам своих помощниц, навсегда оставив на них черные угольные метки. В предании бытовавшем на Гавайских островах секретом огня владели сами птицы, болотные курочки, которые в те незапамятные времена были разумными существами. И именно к ним наш герой отправился за советом. тот уже пернатые подшутили над Мауи, заставив его сначала пытаться добыть пламя из сырых стеблей тара, банановых листьев, а потом и вовсе тереть в воду. Поэтому неудивительно, что он, все-таки разгадав их хитрость и разведя огонь, первым делом прижег головы птичек, вот откуда у них и по сей день красные гребешки. Интересно, что практически в любом мифе об обретении огня человечеством этим великим даром кто-то владел прежде людей, и, как правило, это предки, обитающие в иных мирах. Куда бы ни отправлялся герой за драгоценной искрой, он в конечном итоге обращается к родному деду, бабке или тотемному предку, птице. Недаром Мауи и сам умеет превращаться в крылатое создание. Любопытен и поэтичен другой мотив, характерный для полинезийского и, как мы помним, австралийского мифа. Частички пламени, навечно скрытые под корой деревьев, В стволе и ветвях. Если античный Прометей спрятал огонь из горна Гефеста в срезанной тростинке, то культурный герой Тихоокеанских островов буквально наполнил духом огня живые растения, изменил их сущность так, чтобы они служили на благо людям. А дальше Мауи предстояли новые миссии по преображению лика Земли, неба и океана. Светило в силках Кроме отсутствия огня, в прежние времена жизнь людей омрачали и другие серьезные неудобства. Мы помним, что первоначально земля и небо были слиты в объятиях друг друга так тесно, что между ними невозможно было встать в полный рост. На тех островах, где отцом небо почитался Ранги, заслугу по его отделению от земли приписывали Тане. Но если главным демиургом считался Тангароа, Это деяние могли совершить другие боги или герои. А, например, в таитянском мифе разделение земли и неба было сложным и длительным процессом. Начал его герой Ру. Его называют подпирателем неба и дедом Мауи, который от непосильного напряжения стал горбатым, но все же сумел расширить свободное пространство и утвердил небосвод на опорах из листьев и стволов различных растений. Но гигантский осьминог неба по-прежнему цепко держал землю своими щупальцами. Разрубить их и поднять небосвод повыше сумел именно Мауи. Он привязал небо к горным вершинам, крепкими веревками. Иногда считали, что этот подвиг он совершил вместе со своим отцом. Окончательно установил небо на положенном месте, по просьбе Мауи, все-таки тама, считали таитяне. На Тонго... Рассказывали, что Мауи высоко поднял небеса над земной поверхностью по просьбе старой женщины, которую звали Фуилоо. Она была очень добра к герою, но уже стара, и ей было трудно ходить под низеньким сводом на четвереньках, как собаке. Площадка, на которой стоял Мауи, совершая свой подвиг, называется Такена-и-Ланги. Толкание неба вверх повествует предание. Наконец-то люди смогли выпрямиться в полный рост, но тут обозначилась другая проблема. Солнце, которое олицетворял бог Тама, или Ра, было слишком резвым. Оно буквально запрыгивало по утрам на небосклон, быстренько пробегало его от края до края и сразу скрывалось за горизонтом. Короткий световой день создавал людям массу неудобств. Растения не желали давать урожай во мраке. Рыбакам приходилось выходить в море в темноте и возвращаться уже затемно со скудным уловом. Мать Мауи Таранга тоже была недовольна. Она никак не успевала просушить на солнышке ткань и циновки, сделанные из размоченного волокна. Мауи предложил братьям захватить Таму в плен и заставить его подольше светить людям. Но старшие подняли дерзкого малыша на смех. Ведь невозможно даже приблизиться к ослепительному солнечному богу, он просто сожжет любого своим жаром и сиянием. Однако у Мауи был и надежный план, и чудесные средства. Еще до этого, посещая подземный мир, он заметил, что мать каждый день относит кому-то изрядную порцию пищи. Таранга объяснила, что заботится о слепой бабушке Мауи, которую звали Мури Ранги Фенуи. Мальчик предложил лично доставлять старухе корзинку с едой. Нет, он не воспылал родственными чувствами к этой малоприятной особе, но уме у него было другое. Он приносил еду в мрачное подземелье, служившее Муриранге и жилищем, но не отдавал, а прятал в укромном уголке. Так продолжалось не один день, и, конечно, старуха изрядно проголодалась. Она не могла видеть Мауи, но учуяла и узнала его по запаху непочтительный внук предложил. Он вернет Мури Ранге и всю еду, но за это она должна отдать ему свою огромную зубастую челюсть. Голодной старухе пришлось согласиться. Эту челюсть Мауи до поры до времени припрятал под циновкой. Он знал, что дар подземной богини ему не раз пригодится. Но в первую очередь для задуманного нужны были крепкие сети. Обычные веревки с кокосового волокна не могли бы сдержать солнечного бога, они бы просто сгорели. На помощь пришла Таранга. Она сплела волшебную ловчую сеть из собственных волос. И вот братья отправились на край земли, откуда каждое утро так резво выскакивал Тама. Подкравшись к жилищу солнца, они построили неподалеку глиняную стену, за которой можно было укрыться от жара, а потом разложили у порога свою сеть, забросав ее травой и ветками. Утром, как только Тама сделал шаг из дома, братья Мауи изо всех сил потянули концы верёвки. Пленённое солнце металось и пыталось вырваться, но волшебная сеть крепко держала его. А сам Мауи, меж тем, схватил челюсть бабки Мури и стал колотить ею Таму по голове. Измученный бог запросил пощады и обещал впредь двигаться по небосводу медленно и плавно. И только тогда Братья отпустили его. Тама сдержал свое слово, да к тому же он был так изранен, что уже просто не в состоянии был преодолевать свой путь за несколько прыжков. Жители одного из гавайских островов, который тоже носит имя Мауи, были уверены, что эти удивительные события произошли на краю кратера здешнего вулкана, который носит имя Халиакала, Дом Солнца. А первые лучи солнца, которые так красиво озаряют небо на рассвете, островитяне до сих пор называют нити Мауи. Чудесный крючок. Обеспечив людям достаточно пространства и света, Мауи занялся и поиском тверди, пригодной для их жизни. Однажды старшие братья Мауи отправились ловить рыбу. Конечно, непутевого малыша они брать с собой не собирались. Но тот заранее прокрался в лодку и спрятался под досками настила. Только когда берег исчез вдали, Мауи захихикал и тем самым дал себя обнаружить. Раздосадованные рыбаки хотели повернуть лодку вспять и высадить зайца на ближайшем берегу. Но Мауи раздвинул море так, что земли уже не было видно. Впрочем, он пообещал братьям замечательный улов, и действительно они наловили целую гору рыбы. А последним крючок закинул сам малыш Мауи. Говорят, что его он тоже сделал из волшебной бабкиной челюсти, а наживкой послужила его собственная кровь. В бесконечной глубине крючок зацепился за неведомую добычу. Это была дверь подводного дома Тангануи, сына Тангароа. Когда льняная леса дернулась и натянулась, Мауи приказал братьям грести изо всех сил. Мало-помалу над водой показалась земля. Она блестела, как рыба, а ее огромный хвост скрывался за горизонтом. Это была рыба-остров, настолько прекрасная, что старшие братья немедленно подрались за право обладания ей. Хотя Мауи и предупреждал, что улов должен оставаться нетронутым до того момента, как он принесет благодарственную жертву Тангароа. От их шума и топота рыба заметалась в воде, и на ее гладких боках появились глубокие борозды и складки. Они видны и по сей день. Это горные хребты и скалы северного острова Новой Зеландии, который маори называют Те-Ика-а-Мауи, большая рыба Мауи. А мы с Киднепперс, окаймляющей залив Хок в восточной части озера, прозвали Крючком Мауи. А как же появился южный остров, спросите вы? Все очень просто. Это Тевака Амауи, лодка Мауи, то самое каноэ, с которого он вытащил свой рекордный улов. И даже самому маленькому и самому южному острову Новой Зеландии, острову Стюарта, нашлось место в этой истории. Он считается Тепунга Амауи, якорем Мауи. Это была самая большая рыба-остров, которую довелось поймать Мауи, но далеко не единственная. Украсив свой крючок жемчугом и красным перышком, Мауи закинул его глубоко в океан, так что зацепил на дне землю предвечной гавайики Под гордую песню Мауи его братья налегли на весла, и постепенно из воды показался прекрасный остров Таити. Еще один чудесный рыболовный крючок понадобился нашему герою, чтобы вытащить из глубин архипелаги Самоа и Тонго. Да, жители этих островов были убеждены, что их землю сотворил сам Тангароа, прежде всех других, но есть и альтернативный миф. Когда-то из всех островов Самоа существовал только Мануа, и правилом, как мы помним, великий вождь Туи-Мануа. Именно у него Мауи решил попросить волшебный крючок. Вождю не очень хотелось расставаться со своим сокровищем, но гостеприимство превыше всего и он разложил перед Мауи множество крючков на выбор, надеясь, что тот соблазнится самым нарядным. Бедняга не знал, что Мауи уже успел приударить за его красавицей женой, и легкомысленная женщина поведала по секрету, как именно выглядит чудесная снасть. Мауи уверенно указал на невзрачный потертый крючок, и Туи Мануа с тяжелым вздохом вручил его гостю. Отправляясь от берега Мануа в плавание, Мауэй прихватил с собой не только чудесный подарок вождя, но и его жену, поэтому, извлекая новые земли из воды, герой очень торопился, опасаясь разгневанного мужа. В результате он оставил их как есть, помятыми, неровными и гористыми. А вот острова Тонга, наоборот, любовно привел в порядок, разровнял, создав плодородные долины, и подарил гладенькую землю своему сыну, рожденному от жены Туи-Мануа. Мифическая история Гавайских островов начинается с другого рыбака по имени Капааху, который вместо рыбы подцепил на свой крючок обломок белого коралла. Он показал необычный улов мудрому жрецу, тот приказал Капааху принести жертву богам и произнести заклинание, в результате которого коралл превратился в большой остров. Но и здесь не обошлось без Мауи. Решив доказать братьям, что он чемпион в рыбной ловле, Мауи наживил свой чудесный крючок, гавайцы называют его Манаи Акалани, прикрепленный к небесам, птицы Алае, любимицей богини Луны хины и зацепил им землю, скрытую под водой. Он приказал братьям грести как можно сильнее и ни в коем случае не оглядываться назад. Но им, конечно, не терпелось посмотреть, какую же рыбу поймал их непутевый младшенький. И когда братья оглянулись, Земля сорвалась с крючка и рассыпалась на несколько осколков. Так появились Гавайские острова. Впрочем, повествует другая версия мифа, главным виновником этой неудачи были не братья Мауи, а сама Хина, которая спрятала одно крыло своей птички и раздробила землю под водой. Поэтому герой смог поднять на поверхность только обломки огромного острова. Еще одно гавайское предание — Говорит, что Мауи действовал по просьбе морской богини, которая мечтала создать в этой части океана один обширный остров. Она задумала для этого собрать воедино восемь огромных рыб, находившихся под покровительством однозубого бога. И когда Мауи закинул в море волшебный крючок, богиня подхватила его и попросила соседа показать ей свой знаменитый зуб. Тот охотно разинул рот, и хитрая женщина засунула крючок Мауи ему в глотку, да еще и обмотала зуб леской. Увы, когда братья Мауи вопреки запрету обернулись назад, однозубый сорвался с крючка, и подвластные ему рыбы острова вновь разбрелись по океану. Ну а крючок Мауи можно увидеть в ночном небе южного полушария. На Гавайях так называют созвездие Скорпиона. Мауи бросал вызов не только водной стихии. На Гавайях рассказывают, что их герой однажды решил сразиться с ветрами, для чего соорудил огромного воздушного змея из самых прочных веревок и лубиной ткани, сотканной тарангой. Прочно упершись ногами в каменную плиту, он стал призывать ветры, и те не приминули явиться и подхватить гигантское полотно. Нечеловеческими усилиями Мауи удерживал змея, едва видного среди облаков но когда налетел последний и самый сильный шквал, не выдержала веревка. Освобожденный змей скрылся за горами, и Мауи в ярости перемахнул вслед за ним прямо через кратеры вулканов. Змей лежал на земле, превратившись в обширную и плодородную равнину. предание о Мауи-рыбаке настолько популярны практически во всей Полинезии, что ему приписывают вылавливание даже тех островов, который он никак не мог посетить в своих бесконечных странствиях. Американский антрополог Кэтрин Лоо Мала рассказывала, что один островитянин, выслушав рассказ миссионера об острове Британия, на котором почитают Бога и Егову, тут же сообщил, что Британия тоже была рыбой, которую Мауи вместе со своим внуком выловил в океане. Но, как случалось не раз, рыба сорвалась с крючка и умчалась вдаль, унося на спине внука Мауи которого и звали Иегова. В конце концов, остров нашел себе пристанище на далеком севере, а люди, поселившиеся на нем, признали Иегова своим богом. А Маури были уверены, что Мауи все-таки довел дело до конца, подчинив ветры своей воле. С тех пор они заперты в потаенных пещерах и выходят оттуда только по приказу своего властелина. Сначала Мауи справился с Хакона Типу южным ветром, затем северным. Потом усмирил нрав Мата-упола, восточного ветра, и, наконец, взял под контроль юго-западный ветер. И только западный ветер остался на свободе, ведь герой не смог отыскать его логово. И, наверное, вы уже подозреваете, что доску для виндсерфинга тоже изобрел Мауи. И это правильно. Во всяком случае, жители Гавайских островов в этом уверены и ничто человеческое. Однако не чурался наш герой и более прозаических, хотя и очень полезных деяний. Мы помним, что в прополке грядок юный Мауи не очень преуспел. Зато он, увидев людей, работавших на плантации кумары или батата, сладкого картофеля, основной пищи Маури, спел для них песню изобилия, в которой рассказал, как правильно ухаживать за ценным растением и в какие сроки надо обрабатывать землю. Более того, рассказывали, что искусство выращивания кумары и ямса Мауи обучили боги, которые воспитали брошенного младенца и отправили его на землю именно для того, чтобы он поделился этими знаниями с людьми. В некоторых мифах само появление ценных корнеплодов на земле связано с Мауи. В предыдущей главе мы рассказывали, что они скатились на землю с обильного стола бога земледелия Ронга. Однако есть и другая легенда. Ронга, который был мужем сестры Таранги и, соответственно, дядей Мауи, украл семена кумары с небес и оплодотворял ими свою жену Пани. Женщина втайне от всех рождала не детей, а клубни кумары, и они вместе с мужем раздавали их людям, не вдаваясь в подробности происхождения продукта. Мауи выведал секрет Пани, и она от стыда сбежала в подземный мир. В других вариантах мифа сам мауи крадет кумару и другой питательный корнеплод тара на перу у верхних богов, причем прячет краденое в собственном желудке или выносит из нижнего мира, например, скрывает в набедренной повязке вместе с похищенным в пулоту огнем. Еще одно ценнейшее растение, которым полинезийцы обязаны мауи, это кокосовая пальма. Она дает им и пищу, и питье, и кров, и топливо, и посуду, да много чего еще. Причиной появления этой замечательной пальмы стала ревность Мауи. Его жену Хину преследовал Туна, демон в обличье угря. Туна обвивал женщину своим мокрым телом каждый раз, когда она купалась или набирала воду в реке. Иногда говорят, что когда-то Хина была женой этого гигантского угря, но ей не понравилось жить в сыром подземелье, и она сбежала от Туны к Мауи. Так или иначе, узнав про похотливого угря, Мауи страшно разозлился. Он поймал туну в сеть и изрубил его на мелкие кусочки. Из них получились пресноводные и морские угри, а вот из головы чудовища появился росток, быстро превратившийся в стройную пальму. Впрочем, демон угорь вообще был известен своим пристрастием к земным женщинам, которых обольщал, приняв образ стройного юноши. И, покидая очередную возлюбленную, он завещал ей оригинальный подарок — собственный череп. Его полагалось закопать в прибрежном песке, и вскоре к солнцу тянулась пальма с вкуснейшими плодами, на которых островитяне приметили ямки в виде глаз и рта, лицо Туны. Наконец, благодаря Мауи, у островитян появились собаки. Правда, к этому другу человека они испытывали преимущественно гастрономический интерес. Кроме того, собаки в Полинезии были еще и источником ценного меха, за неимением никакого другого. Конечно, меховые шапки и рукавицы жителям тропических островов были не нужны, а вот затейливые украшения из собачьего меха были весьма популярны. Так или иначе, первая собака сначала была человеком, который, к несчастью для себя, женился на хинауре сестре Мауи. То есть приходился герою зятем. Звали его Ировару, и был он человеком ленивым и невоспитанным. А особенно раздражала Мауи, что Ировару раз за разом оказывался успешнее его в ловле рыбы. И однажды, вернувшись с совместной рыбалки, Мауи придавил нахало тяжелым балансиром своего каноэ. Он расплющил ему хребет и вытянул уши, превратив в первую собаку, от которой и пошел этот четвероногий рот. Правда, Хинаури совсем не обрадовалась такой трансформации мужа, бросилась со скалы в океан и утонула. Злые языки поговаривали, что эта история произошла не из-за сестры Мауи, а из-за его жены Хины, дамы решительного характера и вольного поведения, которая выдавала своего любовника Ри за родного брата. Причем героя больше всего разозлила не измена супруги, а наглость Ри, который на правах близкого родственника, жил под кровом Мауи и не стеснялся поглощать всю еду, приготовленную для хозяина дома. так или иначе, Результат был один. Мауи сделал из Ри собаку. Последний подвиг. Как известно, не все животные одинаково полезны, поэтому люди не спешили заселить замечательные острова, выловленные Мауи из глубин океана. Ведь там обитали опасные и хищные существа, как звери, так и растения, которые пожирали людей при малейшей возможности. Герой вместе со своим отцом Решил покончить с ними. Вдвоем они выследили и задушили огромную крысу-людоедку, одолели жестокую ящерицу, а затем ранили и прогнали гигантскую птицу, которая тоже питалась человечиной. Также они разломали на мелкие кусочки платоядные деревья. Правда, некоторые мифы рассказывают, что последний поединок двух героев с животным-людоедом закончился печально. И связано это опять-таки с собакой а точнее злым духом в ее обличье, который обитал на дальнем краю земли, архипелаге Фиджи. Тварь сожрала всех обитателей острова, кроме двух братьев и сестры, сумевших спрятаться. Она так набивала свою утробу, что ее прозвали «Фулу-пупута», что и означает «пес, разжиревший сверх меры». И вот такое чудовище герои решили одолеть. Но собака-людоед дождалась, когда Мауи ушел ловить рыбу, а его отец крепко заснул, подкралась к спящему и проглотила его целиком. Вернувшись, Мауи понял, что случилась беда. По следам окровавленных лап он выследил зверя в его логове, убил его и вырезал из брюха собаки тело отца, а потом лег рядом с ним и умер от горя. мужчины и женщина, выбравшись из своего укрытия, нашли на острове поверженного зверя и рядом останки двух героев. Перешагнув через их кости, женщина понесла и в положенный срок родила мальчика, нареченного Туи-Матулики. Он тоже стал героем и предком знаменитых вождей, но это уже иная история. Однако другие легенды рассказывают, что в своей последней битве Мауи сошелся не с чудищем-людоедом, а самой смертью. Совершив столько подвигов, он задался вопросом, «Могут ли люди жить вечно?» Чтобы проверить это, Мауи решил проникнуть в утробу смерти ужасной богини хининуи Тепо. Он отправился на край земли и неба, где обитала повелительница ночи. В этом путешествии Мауи сопровождали только птицы, с которыми у героя всегда была особая крепкая дружба. «Хини Нуи Тепо» Крепко спала, рот ее был подобен пасти баракуды и щетинился зубами, острыми, как вулканическое стекло. Мауи тихонько разделся и попросил птиц не шуметь, пока он не проникнет целиком в старую богиню. Но когда он погрузился уже до пояса, птичка тивака глядя, как извиваются в воздухе ноги Мауи, не выдержала и звонко рассмеялась. Богиня немедленно проснулась и сомкнула свои страшные челюсти. Так погиб герой Мауи, столько сделавший для людей и не сумевший лишь одного — подарить им вечную жизнь. А злополучная птичка Тивакавака, новозеландский веерохвост, по сей день считается у Маури вестницей смерти. В общем, Мауи — это не только тысяча проказ, но и тысяча подвигов и удивительных деяний. Кроме всего, о чем мы уже знаем, Мауи добавил немало звезд на небосводе, закидывая туда своих родственников и усовершенствовал не слишком искусно сделанных богами людей. Он считается покровителем искусства татуировки, поэзии и драматического искусства, изобретателем спортивных состязаний, в том числе дарца и армрестлинга, игр, скороговорок и головоломок, искусным строителем, да много кем еще. Вот только как справедливо замечает Кэтрин Лоумала, Мауи не человек битвы. Действительно, на протяжении всей своей истории полинезийцы воевали друг с другом с чувством, толком и знанием дела, но ни в одну из этих войн не вплетено имя Мауи. Может быть, отчасти поэтому он был не просто популярен, а искренне любим почти повсеместно на полинезийском треугольнике. Гордые вожди включали его в свою длинную генеалогию и хвастались, что именно они являются обладателями драгоценной реликвии того самого волшебного крючка Мауи. Ну а простолюдинам нравился герой, который любил щелкнуть по носу спесивых богов и даже подвиги свои совершал как-то по-простецки. Ловил солнце в селки, словно птицу, и вытаскивал острова из океана, как рыбу. Поистине Мауи — не только культурный, но и народный герой. Театр одного героя «Нам вовсе не казалось, что они воздавали ему хоть малейшее почтение как Богу. Я склонен думать, что его используют только для развлечения, как Панча в кукольном театре». Очень проницательно писал капитан Кук, которому жители Таити показали статую Мауи размером выше человеческого роста. Действительно, персонажи народного театра Панч, полишинель Пульчинелла, Петрушка — тоже герои-трикстеры. Шуты и творцы, которые могут быть грубоватыми, внешнепростецкими, импульсивными, порой жестокими, но отважными и энергичными в борьбе со злом, несправедливостью и гордыней. Театральные представления были любимым развлечением полинезийцев. Существовали настоящие гильдии странствующих актеров — ориои. И угадайте с одной попытки, кто считался их покровителем. Правильно, Мауи. Его приключения и подвиги стали неисчерпаемым источником драматических или комических сюжетов, которые разыгрывались перед большим скоплением зрителей по любому удобному случаю, будь то праздник, визит почетных гостей или просто хорошее настроение. Обратимся к свидетельствам одного из первых исследователей истории, этнографии и фольклоры полинезийцев, который был сыном ирландца и женщины Маори, что сделало его обладателем сразу двух пышных имен – сэр Питер Генри Бак и Теранги Хироа. На рубеже XIX и XX веков, будучи санитарным врачом, он по долгу службы посещал различные уголки Полинезии, а на атолле Рокоханга стал свидетелем театрализованного представления под открытым небом. Шоу было посвящено истории возникновения островов Рокоханга и Манихики. Если вы помните, Ракахангу, тихонько подрастающую среди океана, обнаружил предок островитян Хуку, затем ее вытянул из воды Мауи, и в драке между первым и вторым за право обладания островом вожделенная земля раскололась надвое. Теранги Хироа рассказывает, что представление сопровождалось пением хора и оркестром из барабанов и гонгов. Под его ритмичную музыку на площадке показался Хуку, Увенчанный колпаком из коры и украшенный бородой и усами из кокосового волокна, он с веслом и удочкой в руках плыл в лодке. Ее изображал разрезанный пополам лист пальмы, прикрепленный к туловищу актера спереди и сзади. Хуку направил свою лодку к кокосовому ореху, лежащему посреди импровизированной сцены и символизирующему растущую сушу. Хорошенько рассмотрев добычу, он под пение хора отбыл в освоясе Причем изо всех сил раскачивал бедрами свою пальмовую лодку. Это означало, что на море начался страшный шторм. Затем на площадке появилась девушка в беседке из пальмовых листьев. Хозяйка глубин — Хины и Тепапа. И Мауи в такой же лодке, что и Хуку. Мауи пришел в гости к морской богине, причем не забыв деликатно постучать в дверь, и попросил его помочь ему, когда он вернется на это место с братьями. В следующем акте в более длинном пальмовом листе показались сразу трое — Мауи и его братья. Они по очереди закидывали крючок, а хор при этом напоминал о событиях той чудесной рыбалки. Наконец хозяйка глубин воткнула крючок Мауи в кокосовый орех, и актер старательно корча гримасы потянул землю к себе. Когда орех поравнялся с бортом лодки, Мауи разорвал пальмовый лист и ступил на сушу а его братья упали в морскую пучину, то есть просто повалились на земь и, дрыгая ногами, уползли со сцены. С незамысловатым крестьянским юмором актеры изображали и сценки из жизни Мауи, например, его жену Хину в образе унылой старухи, которая жалуется Тангароа на свою незадавшуюся жизнь. Дескать, сначала она по глупости выскочила замуж за Туне и оказалась запертой в его темном подводном логове, а потом променяла демона Угря на грубого и ревнивого Мауи, который так жестоко обошелся с ее возлюбленным. Все это время у ног актрисы с кулиты подвывает собачонка, изображающая несчастного Ри. Мауи почитали, любили, но ему не поклонялись. О его подвигах рассказывали не в торжественной тишине храмов, а на таких вот уличных спектаклях или на дружеских посиделках. Часто рассказ о приключениях героя сопровождался как иллюстрациями, плетением на пальцах веревочных фигурок, популярной на островах народной забавой, в которой сам Мауи был весьма искусен. Вспоминали тысячу проказ и во время состязаний в счете, скороговорках, отгадывании загадок, перечислении предметов. В таких турнирах с азартом участвовали и дети, и взрослые. В преданиях, бытовавших на островах Кука, Местные божества предлагали пришельцам распутать замысловатые узлы, пересчитать волосы на человеческой голове, звезды на небе, волны в океане и песчинки на морском берегу. Мауи вышел победителем в этом испытании, справившись где умом, а где и хитростью. Дети и подростки тренировались в почетном среде островитян искусстве составления генеалогий причем в буквальном смысле слова «на собаках», Им нужно было вспомнить или сочинить родословную того или иного четвероногого любимца, начиная, естественно, от первой на земле собаки, незадачливого Ировару. Так Мауи вошел не только в верование, предание и песни, но и в повседневный быт островитян. Любопытно, что когда жители Полинезии принимали христианство, отрекаясь от родных богов и разбивая их изображения, позиции Мауи нисколько не пошатнулись. Более того, миссионеры охотно использовали образ народного героя в своих проповедях, проводя параллели с библейскими историями и поясняя на его примере, что хорошо, а что дурно с точки зрения христианской морали. Восьмиглазый и многоликий В XX столетии слава Мауи перешагнула границы Полинезии. Благодаря энтузиастам, собирателям фольклора и профессиональным этнографам О нем услышал мир. Образ островного Прометея не остался незамеченным и художниками, особенно их привлекала история с покорением Солнца. На картинах Армана Манукяна, Пола Руквуда, на книжных иллюстрациях Питера Госсейджа стройный и атлетичный Мауи напрягает рельефные мышцы в страшном усилии, удерживая веревками светило. Но так ли предание описывает внешность героя? Согласно мифу, красавцем Мауи точно не был. Внешне он не отличался ни ростом, ни подчеркнутой мускулатурой. Зато у него могло быть восемь голов или восемь глаз. Восьмиголовым, в частности, называли Мауи на Мангареве и Раратонге. Впрочем, для жителей этих островов, как и для некоторых других районов Полинезии, 8 число сакральное, и эпитет «восьмиголовый» мог просто символизировать мудрость Мауи. Но частенько миф понимает этот образ буквально. Например, все эти восемь голов еще и оказываются помятыми и сплющенными, когда герой поднимает небо. Еще одна особенность внешности Мауи — это татуировка. Так миф о поединке героя с богиней смерти подчеркивает, что именно затейливая татуировка на его ногах, торчащих из члева хинину и тэпо, так не кстати привлекла внимание смешливой птички. Первые европейцы, побывавшие, например, на Гавайях, рассказывают об истуканах, о восьми головах, изображающих Мауи. На деревянных резных фигурах, украшающих здание Маури, у Мауи нормальное количество голов, зато частенько всего три пальца на руке. Считалось, что боги, создавая людей, изначально решили, что трех пальцев их творением будет достаточно, но позже человеческие руки были усовершенствованы, Причем, опять-таки, не без участия Мауи. Трехпалым представляли герои и некоторые современные художники. Например, Питер Госсейдж. Также Маури изображали его с высунутым языком, что в традициях этого народа символизирует мужество и непреклонность. Кстати, в другом мифе Мауи настолько недоволен своей внешностью, особенно лицом, помятым тяжелым небосводом, продубленным ветрами и опаленным подземным огнем, что решает поменяться внешностью со своей красавицей-женой. Конечно, супруга не согласна. Но Мауи, тем не менее, совершает обмен лицами с помощью заклинания. Став безобразный женщина покидает землю и становится богиней в царстве мертвых. И, пожалуй, самый известный на сегодняшний день образ Мауи — это почти шарообразный стероидный качок с невероятной копной волос из диснеевского полнометражного мультфильма «Моана» вышедшего на экраны в 2016 году. У мультяшного маои с тех пор появилось множество поклонников во всем мире, а вот полинезийцам такое представление об их народном герое совсем не понравилось. Он показался им слишком толстым, и это, по мнению многих общественных деятелей, неуважительно по отношению к жителям Полинезии. У островитян, как, впрочем, и у многих народов в старину, дородность считалась признаком знатности и богатства. Все просто, полинезийцы не были избалованы пищей с высоким содержанием белка и жиров. На рыбе и овощах растолстеть сложно, особенно при активной физической работе. А свинина, как и праздность, были привилегией местной аристократии. Жены и дочери вождей старались проводить как можно больше времени, лежа в тени пальм, чтобы приобрести благородный светлый оттенок кожи и приятные глазу формы. Но чрезмерная тучность не поощрялась даже для них. А вот для многих современных полинезийцев в результате изменения образа жизни и приобщения к европейской и американской кухне лишний вес и связанные с ним заболевания действительно большая проблема. Поэтому изображение главного героя их мифов в виде татуированного бройлера они восприняли как неприятный намек, отражение обидного стереотипа, сложившегося у американцев в отношении островитян. Впрочем, аниматоры уверяют, что они специально изучали анатомию тяжелоатлетов, чтобы одарить героя могучей мускулатурой. И справедливости ради создатели фильма серьезно изучали не только историю Полинезии и предания, на которых основан сюжет, но и местные ремесла, искусство, музыку, танцы, татуировку, традиционную одежду полинезийцев, и даже ботанические особенности различных островов. А внешность? О ней можно спорить и, конечно, прислушиваться к различным мнениям. Главное, что приключения Мауи продолжаются и в 21 веке. Глава 7 На дальних берегах. Для территории, где небольшие, малые или вовсе крошечные клочки суши разделены огромными пространствами океана, полинезийская религиозная культура и мифология отличаются просто удивительным единством. Это можно объяснить только одним способом. Пантеон, верование и культовые практики полинезийцев в основе своей сформировались в одном месте, на их общей прародине и далее распространялись по мере миграции от важных мореплавателей. Но жизнь не стоит на месте, и на новых землях древний миф обрастал локальными особенностями, связанными с изменившимися условиями жизни. Второстепенные персонажи могли вырасти в богов местного значения, прежние божества меняли функции, детали родословной и порой, хотя редко, даже имя. В итоге в разных частях Полинезии формировались местные пантеоны, мифы и культы. Самое интересное в другом. Дело в том, что этот, в общем-то, неизбежный процесс нередко был хорошо управляемым. Подобно тому, как на заре творения молодые боги восстали против своих родителей, неба и земли, жители островов не раз устраивали революции против своих старых верховных божеств, возводя на местный Олимп новых персон. Не раз и не два под сенью кокосовых пальм раздавался призыв, который можно примерно перевести так. «Этот бог сломался, несите следующего». Как такое могло происходить? Для начала надо принять во внимание несколько фактов. И первый из них заключается в том, что богов у полинезийцев было не много, а очень много. И все они от высших до третьестепенных были связаны с какой-либо сферой человеческой деятельности сельским хозяйством, рыбной ловлей, охотой, строительством, войной, искусством. Поэтому любое занятие в определенном смысле было актом, посвященным тому или иному божеству. Ни одно начинание не могло быть успешным, если не включало в себя призвание благосклонности ответственного бога. Жертвоприношения, церемонии, обильные пиршества и хвалебные гимны – а также тщательное соблюдение полагавшихся по этому случаю запретов, табу. При этом отношения полинезийцев со своими богами были строго деловыми. Здесь господствовал принцип «ты мне, я тебе». Островитяне не стремились стать подобными своим небесным творцам и покровителям в морально-этическом плане. Они поступили проще, создали себе богов во всем подобных людям, с их страстями, добрыми и злыми чертами характера, даже жестокостью и коварством, а вовсе невысокий нравственный идеал. Они не боялись, что за неправедную жизнь их ждет суд и расплата на том свете, ведь место загробного пребывания определялось исключительно происхождением умершего. Благородные в милую прородину Гаваики простолюдины под землю, в страну вечной тьмы. За социально опасное поведение волею богов полагалось наказание при жизни. Так за воровство... В представлениях полинезийцев виновному не была приготовлена в аду специальная сковородка, зато на этом свете его непременно сожрет акула. Воришки делали правильные выводы и тщательно изучали сезоны миграции акул, зорко оглядывались, заходя в воду, ну и, конечно, старались далеко не заплывать. От почитания к поношению. Полинезийцы отрекались от утративших доверия богов как в индивидуальном порядке, так и коллективно. Причиной могли быть и личные беды, которые никак нельзя было списать на собственные прегрешения или злую волю окружающих, и военные поражения, и стихийные бедствия, или, наконец, приход к власти вождя, ведущего свою родословную от иного божества. На такой случай были разработаны специальные ритуалы, включающие осмеяние и поношение провинившегося бога. Того, кто еще вчера считался подателем всех благ, публично называли желтозубым ничтожеством, обожравшимся человечины. «Я больше не знаю тебя, ты меня, уходи и ищи кого-нибудь другого», заявлял своему покровителю потерпевший. Одна из широко известных песен отречения была сложена на острове Мангаеа мужчиной, потерявшим своего первенца. Безутешный отец возлагал вину за утрату на верховного бога Тане, Называл его в песне лжецом и обманщиком и утверждал, что наиболее подходящая пища для столь недостойного бога, как бы это сказать, отхода человеческого организма. Причем песня сопровождалась возгласами хора, призывающими грузить эту неаппетитную субстанцию в глотку Тани. «Запихните ему туда побольше, друзья!» Как видим, богохульника не объявляли безумцем и не тащили на костер, а дружно ему подпевали «Человек в своем праве». Однако, если ты не крал, не обманывал и не оскорблял величие вождя, случайно бросив на него свою тень, если ты всегда приносил достойные жертвы и выполнял все необходимые ритуалы, а удачи в делах все как-то не видно, ты имеешь полное право обидеться на нерадивого или бессильного бога, не выполняющего свою часть сделки. Но главные акты богоборчества, как правило, совершались нечастными лицами, а как раз служителями культа, которые, охраняя устои, вовремя замечали, что могущество старых богов иссякло, и пришло время обращаться к более молодым, энергичным и эффективным небесным покровителям. Один из важнейших центров полинезийской теологической мысли располагался на Рае-Атеа, острова общества в селении Попоа, где высокоученые-жрецы занимались кодификацией мифов в единую систему, а также замышляли и воплощали в жизнь масштабные религиозные революции. Большие мудрецы с маленького острова Поскольку местные вожди и жрецы происходили от бога Тангароа, вряд ли у слушателя вызовет удивление тот факт, что именно его богословы Апоа провозгласили верховным божеством и творцом всего сущего. Богам-прародителям Ранги и Папа в этой космогонической системе пришлось подвинуться в тень, ведь считалось, что Тангароа произошел на свет самостоятельно. Вернее, света как раз еще не было, была Великая Тьма, в ней пребывала огромная раковина Румиа, похожая формой на яйцо. А в раковине находился пока не приступивший к активному творению Тангароа. Наконец он покинул свое убежище и громко возвал в первоначальную пустоту но не услышал ответа. Тогда Тангароа вернулся во внутреннюю скорлупу раковины и еще какое-то время пребывал в бездействии и раздумьях. И вот время пришло. Тангароа сломал свою раковину и превратил ее внешнюю перламутровую часть в свод неба, а малую коричневую скорлупу в основание земли и скал. Поделившись с твердью частицами своего мужского и женского начала, Он сотворил пару первоэлементов – Туму и Папа. Но вот не задача они никак не отзывались на приказ Тангароа сдвинуться со своего места и приблизиться друг к другу. Тогда Демиург создал песок, камни и вызвал к жизни бога-ремесленника Ту, чтобы вместе с ним завершить творение. Ту помог Тангароа пронизать землю бесчетным числом корней, а также приподнять пока еще низкий свод Румиа и установить его на столбах. Так появилось пространство — Атеа. Мир постепенно приобрел свой настоящий вид, под небосводом задули ветры, зажглись светила и звезды, возникли источники воды и Великий океан, а на суше и в глубинах появились растения и животные. В союзе Тангароа и Атеа родился бог Тане — гигантский и бесформенный. Атеа призвала великих мастеров чтобы доделать рожденное ею существо, но те в ужасе разбегались при виде богини. Тогда она сама взялась за дело и завершила творение бережно и с любовью, не упустив ни малейшей подробности. Так Тани приобрел совершенное человеческое тело, став эталоном мужской красоты. Однако судьба прекрасного бога в Центральной Полинезии сложилась не слишком удачно. На некоторых островах Он, будучи сыном Тангароа, изначально занимал подчиненное положение по отношению к великому отцу. А где-то между культами Тангароа и Таны шла упорная и многолетняя, возможно, даже многовековая борьба, как, например, на уже упомянутом Мангаиа. Также в песнях по срамлению Тане называют «изгнанным стоите». Любопытно, что в этой войне в итоге победил не Тангароа и не Тане, а ранее безвестный молодой дерзкий бог Ора. Ора в буквальном смысле слова — молодое божество. Его культ возник не раньше 17-го, а то и 18-го столетия. Инициаторами религиозного переворота были опять-таки мудрецы из Апоа. А в помощники себе они призвали комедиантов. Да, театр был одним из высоких ремесел, требующих особого таланта и божественного огня — маны. За все надо платить, и члены Союза странствующих актеров Ариои были связаны многочисленными табу, среди которых одним из главных был запрет иметь детей. Ариои, впрочем, не только давали представления, но и были довольно искусными врачевателями. А покровителями своего искусства они считали именно Ора и его земную любовь, прекрасную Вайраумати и эту историю они искусно и настойчиво рассказывали многочисленным зрителям из-под вольвербу и из их числа адептов нового культа. Согласно преданию, Ора был сыном тангаро и его божественной жены, матери земли Хины. Родился он, что неудивительно, в долине Апоа на Рае Атеа, а юные годы провел вместе со своими братьями и сестрами на вершине потухшего вулкана Пахия на острове Бора-Бора когда молодому богу пришла пора искать себе подругу он спустился на землю в сиянии радуги орора искал подходящую жену долго но тщетно пока его сестры не приметили в деревне набора бора красавицу вэроуматти они рассказали о девушке своему брату и тот влюбился в нее с первого взгляда а избранница ответила ему полной взаимностью бог и его возлюбленные встречались ежедневно А когда Вайраумати -Ро родила сына, Ора и ее сделал богиней. Их первенец стал великим вождем и основателем могущественной династии, правившей, вот ведь совпадение, Нараитеа и Таити. Сам Ора был признан богом войны, потеснив с этой должности более старых божеств, а в мирное время считался покровителем всяческих искусств. В Апоа в честь Ора был построен величественный храм, тапу, -тапу «Святейшее небо». Это культовое место получило такое значение, что камни из его стен, как святыни, отправлялись для закладки храмов в честь Ора на другие острова – Таити, Мангареву, Кука и Туамоту. Здесь проводились общеполинезийские соборы жрецов, порой приплывавших специально на встречу с коллегами за тысячи километров. Обсуждались серьезные богословские вопросы, По мере возможности формировался единый для разных регионов свод религиозных представлений. Но при этом культ Ора так и не перешагнул границы центральной Полинезии. Увы, камни святейшего неба были обильно политы кровью. Молодой бог войны, известный как убийца людей, не оставлял своих кровожадных привычек и в мирное время. Хотя в такие периоды он и считался Ора с опущенным копьем, Ценил он не только театр пения и изящную словесность, но и человеческую плоть. И пока в центре храмовой площадки Мараэ шли диспуты или церемония посвящения вождя, опоясанного красными перьями, символом божества на другом помосте привезенные в лодках люди, предназначенные в жертву богам, лежали в ожидании своей очереди, чтобы принять страшное участие в обрядах храма Тапу-Тапу-Атеа, писал Теран Гехероа в доме огненной богини. Конечно, не все жители Таити были заняты теологическими распрями. Пока одни островитяне спорили, кто главнее Тане или Тангароа, другие их земляки, заручившись на всякий случай благословением и того, и другого бога, спускали на воду свои каноэ и брали курс строго на север. Чем дальше, тем лучше. Там, за невероятной далью в 4000 километров, Лежал драгоценный белый коралл морских пещер Гавайский архипелаг. Заселение гавайских островов шло на протяжении многих столетий. Местные родословные считают первым поселенцем некоего Гафаило. И увидел он берега архипелага в V веке нашей эры. Но это имя скорее всего является вымышленным, и дано уже по названию самих островов. Также память полинезийцев сохранила имя таитянина кеха которого угораздило влюбиться в невесту своего брата. Чтобы избавиться от любовных страданий, кеха снарядил лодку и вместе с товарищем Кама Хуалеле отправился вдаль. Он надеялся, что как только конек его крыши скроется за горизонтом, он и думать забудет о своей красавице. Добравшись до гавайского острова Кауаи, Маякеха действительно обрел душевный покой, а заодно и новую жену. Прошло немало времени, и Маякеха отправил рожденного на Кауаи сына вместе с уже постаревшим Кама Хуалели, на Таити, чтобы пригласить на новую землю своего старшего сына Лаа. И однажды поселенцы услышали доносящийся с океана уже под забытый ими звук таитянского барабана. Это приближались каноэ Лаа. А еще через годы Ла опустился в обратное плавание, чтобы отвезти на родину прах своего отважного отца. Как видим, длительные и непростые путешествия по океану не пугали островитян, да и приз того стоил. Это были обширные острова с благодатным климатом, обильными источниками чистой воды, плодородными долинами, земля, любимая богами. Оставалось привести с собой саженцы и семена сельскохозяйственных растений, домашних животных и обживаться на новой родине. Было на Гавайских островах кое-что еще, доселе мало знакомые их новым обитателям — действующие вулканы. И правда, хотя многие из островов Полинезии имеют вулканическое происхождение, активным в историческое время оставался только один — на острове саваи что любопытно, именно он считался некоторыми исследователями легендарной страной Гавайки. Также вулканическая активность существовала, да и до сих пор сохраняется в Новой Зеландии, но она была заселена последней из всех полинезийских регионов. В целом же горы с кратерами, из которых вырывается дым, огонь и раскаленная лава, были для поселенцев в новинку. С этим надо было как-то уживаться, и первым делом необходимо было найти божество, ответственное за эту часть ландшафта. Вулканы с их пылким и непредсказуемым характером логично было предоставить женщине. Так появилась одна из самых чтимых фигур мифологии Гавайев — богиня Пеле. Пеле — дочь богини плодородия Хаумеа, сестры Тангароа и Тане. Она родилась на Таити, но конец ее пребыванию там положила женская ревность. Пеле полюбила мужа своей сестры, морской богини Намаки, и гнев обманутой жены был ужасен. Пеле бежала с Таити, и пыталась создать прибежище для себя и своей семьи, выкапывая глубокие ямы и зачерпывая землю из раскаленных глубин. Но Намака преследовала ее повсюду и заливала водой созданные Пеле острова. После долгой битвы двух стихий Пеле наконец обрела себе дом, до которого не могла дотянуться разъяренная сестрица. Это вулкан Мауна-Лоа на острове Гавайи. Правда, ныне Пеле пребывает в кратере соседнего вулкана Килауэа, поскольку он является самым активным на острове. Так, к двум мифам о появлении гавайских островов, напомним, согласно первому, их выловил из глубин в виде куска коралла местный рыбак, а другой гласит, что острова с помощью морской богини подцепил на свой крючок Мауи. Добавился третий: Гавайи с их вулканическими вершинами рождаются в поединке огня и моря. И надо отметить, что эта версия наиболее близка к реальности. Огненная богиня Пеле сильна и ужасна. Она вызывает извержение вулканов, раскапывая своей палкой их жерла, а землетрясение — это ее грозная поступь. Тонкие листочки застывшей лавы, которые образуются при извержении подводных или прибрежных вулканов, называют водорослями Пеле, нитевидные образования из вулканического стекла волосами Пеле а каплевидные кусочки обсидиана — слезами Пеле. Слез этой богини приходилось проливать немало, ведь Пеле — настоящий вулкан страстей. Ее легко разгневать, и последствия будут роковыми. Но Пеле умеет и любить, правда, эгоистичной и жадной любовью, которая приносит одни несчастья и разрушения. Как рассказывает предание, однажды Пеле погрузилась в глубокий сон, строго-настрого запретив своим сестрам ее беспокоить. Пока она спала, ее дух покинул тело и переместился на соседний остров Кауаи, где в это время шло празднество. Много было там красивых, стройных девушек и юношей, но прекраснее всех был юный принц Лохиау. И Пеле, явившаяся людям в образе очаровательной молодой женщины, направилась прямо к нему лохи Ау влюбился в незнакомку с первого взгляда, усадил рядом с собой и угостил самыми изысканными лакомствами. А когда праздник закончился, принц отвел возлюбленную в свой дом. Но та отказалась разделить с ним ложе, пообещав, что вновь прилетит за ним и отвезет на Гавайи. Несмотря на мольбы принца, чаровница покинула его. Дух пересек море и вернулся в тело богини. Несчастный юноша долго тосковал по неизвестной красавице, да так, что в конце концов наложил на себя руки. Безутешные родственники и соплеменники прокляли женщину, которая принесла им такое горе, отнесли тело Лохиау в горную пещеру и там похоронили. Между тем, сестры Пеле, встревоженные долгим сном богини, дерзнули все-таки разбудить ее. Это сделала самая младшая, нежная и светлая Хииака. Она произнесла заклинание, и Пеле проснулась. Не в гневе, а в задумчивости. Она помнила, что произошло на Кауаи. Влюбленная богиня попросила сестер найти Лухиау и доставить его к ней. Но она хорошо понимала, что посланница может и не устоять перед красотой принца, поэтому заранее предупредила, пять дней и ночей он будет принадлежать только ей. И пока не истечет этот срок, другая женщина не должна не прикасаться к нему, ни тем более дарить ему поцелуи, иначе смерть настигнет и ослушницу, и самого Лохиау. Только любимица Пеле Хияка согласилась выполнить поручение старшей сестры. Но и у нее была ответная просьба. Когда Пеле вновь достволю своему неистовому нраву и пройдется огнем по округе, пусть не трогает рощу охиа Местный вид миртового дерева, цветущий яркими красными цветами лихоа Ведь в этих деревьях живет душа Хопоэ, любимой подруги Хииаки. Пеле приняла условие, и Хииака отправилась за Лохиау. Но когда девушка приплыла на Кауаи, она узнала горестную весть, принца уже нет среди живых. Вождь рассказал гостей, что его сын покончил с собой из-за любви к незнакомой ведьме. Тогда Хииака нашла пещеру, где был похоронен Лухиау, и, призвав на помощь всех богов и произнеся могущественные заклинания, вернула его к жизни. Вдвоем они поспешили обратно на Гавайи. юношу вела мечта о прекрасной возлюбленной, а Хииаке не терпелось вернуться к дорогой подруге. Но когда они ступили на землю острова, вместо цветущих деревьев увидели только обугленные пни. ярость пеле, заставила ее нарушить обещание и погубить заветную рощу Хапоя. Из цветов, чудом уцелевших на единственном выжившем дереве, Хииака сплела венок, который надела на шею лухиау в горе и отчаянии привела его к порогу дома сестры, и там, глядя ей прямо в глаза, обвела принца руками и крепко поцеловала. Пеле пришла в неистовство и приказала сестрам немедленно убить Лохиау но всегда робкие и послушные сестры на сей раз восстали и отказались исполнить жестокий приказ. Тогда богиня сама направила на влюбленных поток кипящей лавы, который обошел Хииаку, а юношу сжег дотла. Но и это не конец истории. Друг несчастного принца, могущественный волшебник, решил узнать, что же произошло с ним на Гавайях. Сестры согласились рассказать ему о приключившейся драме, если он угадает, который из них Пеле. Волшебник не растерялся, он просто потрогал руку каждой девушки. У всех они согревали обычным теплом человеческого тела, но рука Пеле горела подземным огнем. Когда же она поняла, что тайна ее раскрыта, то и волосы ее почернели, как уголь, и зловещий красный отблеск вспыхнул в глазах. Но волшебник воздал ей почести, как богине, и Пеле смягчилось. А когда она узнала, что ради нее сестра воскресила Лохиау из мертвых, то почувствовала даже стыд и захотела вновь вернуть юношу к жизни. Но ни ей, ни сестрам это было не под силу. И только ее могущественный брат Каня Милохаи, живущий на Таити, смог отыскать душу Лохиау, парившую птицей высоко в небе, воссоздать из пепла его тело и подарить ему уже третью земную жизнь. С деревом Охиа Лихуа связана еще одна печальная история о любвеобильной и ревнивой пеле. Однажды она решила завоевать расположение красавца Охиа, но тот был влюблен в девушку, которую звали Лихуа. Отвергнутая пеле превратила юношу в дерево, а боги, увидев, как тоскует Лихуа, сделали ее цветком, растущим на этом дереве, чтобы возлюбленные могли всегда оставаться вместе. Поэтому срывать цветок лиху плохая примета. И гавайцы считают, что после этого непременно начнется дождь. То боги плачут о разлученной молодой паре. Кстати, это дерево первым пробивается через лавовые пласты после извержения вулканов и не боится ядовитых вулканических испарений. Из его твердой и неподверженной гниению древесины островитяне вырезали изображение своих богов, и по сей день цветок лихуа является официальным символом острова Гавайи. Пеле имеет отношение и к еще одному, и куда более известному гавайскому символу — танцу хула. По преданию, первая исполнила этот удивительный танец уже известная нам Хопоэ, подруга ее младшей сестры, Хияки. Когда Пеле увидела танец, она немедленно попросила своих сестер повторить его, но получилось это только у Хияки которая с тех пор и стала покровительницей танцоров Хула. Правда, эту честь она делит с еще одной божественной сестрой — Лакой, богиней лесов. Согласно другому преданию, Лака сама изобрела этот танец и научила женщин и мужчин исполнять его в свою честь. Наконец, еще одна легенда рассказывает, что впервые танец Хула исполнила сама Пеле в честь победы над преследовавшей ее намокой. Единственная соперница великой богини вулканов, красавица Полиаху, богини снега, избравшая своей резиденцией вершину Мауна-Кеа, по соседству с домом Пеле. Говорят, что причиной раздоров этих двух особ стало соперничество в катании на санках. Да-да, это был традиционный гавайский вид спорта. Причем на узких и длинных санях Холуа... Летали с огромной скоростью по самым разным поверхностям — лаве, щебню или специально постеленным циновкам. Но мы-то с вами знаем, что лучше всего по снегу. Вот и Полиаху знала. Поэтому старательно посыпала Мауна Кеа снегом. А Пеле столь же упорно пыталась залить склон лавой, чтобы соперница не могла превзойти ее в искусстве холуа. Вот уж воистину лед и пламень. А ведь тоже приходились друг другу родными сестрами. «Бабушка – огонь». Пеле – божество, невероятно чтимое на гаваях и по сей день, причем не только в своей грозной ипостаси. Люди верят, что Пеле может являться им в образе прекрасной юной девушки, но чаще почтенной старой женщины. Так ее нередко и называют – «госпожа Пеле» или «мадам Пеле». Жители острова Гавайи предупреждают, если встретишь на дороге старушку в белом, Особенно если у нее рыжие волосы, не откажи в просьбе подкинуть ее до ближайшего городка, иначе беды не оберешься. Ведь это сама мадам Пеле, путешествующая автостопом. Туристам советуют не брать с собой на память кусочки вулканической породы. Это очень злит огненную богиню. И такой сувенир может принести несчастье. Рассказывают даже, что нередко люди, столкнувшись с большими неприятностями в жизни, присылали роковые камешки обратно на Гавайи. Впрочем, если это и неправда, то хорошо придуманное, чтобы туристы невзначай не разобрали на сувениры весь остров. Три корзины тайн и летающие монстры. Своё божество подземного огня понадобилось и обитателям Новой Зеландии, изобилующей активными вулканами и гейзерами. Предание Маори связывает происхождение некоторых из них с героем Нгатора, жрецом и мореплавателем, который прибыл на далекие южные острова прямо из страны Гаваики. Обследуя новые владения, Нгатора в сопровождении раба предпринял восхождение на гору Тонгариру на северном острове. Остальных спутников он оставил в долине, наложив на них табу, запрет на разведение огня и вкушение пищи до своего возвращения. Дорога на вершину оказалась тяжелой и долгой, но вот обессиленные и замерзшие путники добрались до цели. Между тем люди, оставшиеся внизу, решили, что Нгатора наверняка погиб, и ничто не мешает им разжечь костер и приготовить ужин. Как только они приступили к трапезе, сердце их вождя сковал ужасный холод. Из последних сил Нгатора воззвал к своим сестрам-волшебницам, оставшимся в Гаваике и те с дальнего берега услышали его отчаянную просьбу – прислать огня. Они призвали двух огненных существ, и те понеслись по водам океана к Новой Зеландии. Недалеко от цели они вынырнули из воды, чтобы глотнуть воздуха и осмотреться. В этом месте возник остров Факаари, остров Уайт, с недрами, полными огня, окутанные облаками пара и серными испарениями фумарол. Духи пламени отправились дальше, оставляя за собой дымящийся и кипящий след, пробили подземный туннель от Факаари до Тонгариро и вынырнули на поверхность на самой вершине горы, где согрели чудесным огнем Нгатора и вернули его к жизни. Путь огненных духов в преданиях Маори весьма точно совпадает с географией и геологией территории, которая ныне называется рифтовой вулканической зоной Таупо с кратерами действующих вулканов, обширными геотермальными полями, многочисленными горячими озерами, расположенными в провалах кратеров, кальдерах. И это место хорошо знакомо многим из нас, поскольку именно в окрестностях Тонгариро режиссер Питер Джексон снимал некоторые эпизоды трилогии «Властелин колец». А ту, кого Маори назначили на роль огненной богини, чтобы она присматривала за всем этим клокочущим хозяйством, вы тоже уже знаете. Это Махуика, бабушка Мауи, у которой он бессовестно выманил все ее огненные пальцы, а потом едва выжил в страшном пожаре, устроенном разгневанной старушкой. Согласитесь, история о том, как огонь из глубин лавины накрывает землю, вскипятив даже воду в озерах и реках, очень похож на рассказ об извержении вулкана. Впрочем, Махуику Маури прихватили из общеполинезийской мифологии. Огненного бога или богиню с таким именем, знали и на Самоа, и на Маркейских островах, и на Таити. Не забыли маори взять с собой в плавание и мауи, иначе кто бы, собственно, выловил из океана их новую родину, совершил множество невероятных подвигов и стал безмерно любимым героем всех островитян от мала до велика, от старинных времен и по сей день. Привезли они в своих легендарных семи ладьях с прежней родины и классическую четверку верховных божеств — Тане, Ту, Ронга и Тангароа. Все четверо отвечали за отведенные им природные явления и человеческие занятия, и в целом правили дружно, без конфликтов и потрясений, а над ними возвышался невидимый, нерожденный, вечный, великий, изначальный Ио. Но вот рассказывать об этом всем и каждому было табу. Нигде, кроме Новой Зеландии, об Ио, не просто Верховном Божестве, о начале всех начал, ничего и не слышали. В Новой Зеландии, впрочем, о нем знали тоже очень немногие. А именно те, кто прошел длительное обучение в школе жрецов и был приобщен к тайному знанию. Но и они, даже если бы не были связаны об этом молчания, могли сообщить об Ио очень немногое. Невозможно рассказать о рождении Ио, потому что он не был рожден и существовал во все времена. Нельзя ничего поведать об облике Ио, потому что он не имеет ни лица, ни тела и вообще невидим. Нечего сказать о деяниях Ио, потому что он не участвует ни в каких актах творения, являясь лишь его первоисточником. Как тут вновь не вспомнить Честертона и его последнюю страшную тайну, о едином Боге – источнике всего сущего. Интересно другое, когда и почему появилась эта тайна? Здесь у исследователей нет единого мнения. Одни считают, что тайный культ Ио был создан в узком кругу жреческого сообщества в противовес уже распространявшейся в Новой Зеландии христианской вере, как альтернативной Иегова. Действительно, большая часть информации из того немногого, что известно об Ио, заставляет проводить параллели с христианством. Это и сам образ нерожденного и несотворенного предвечного Бога, и его дух, который Таня, как подчиненное божество, вдохнул в первого человека, созданного из красной глины, и некий нравственный закон, соблюдение которого Ио желает от своих приверженцев, и даже строгий запрет на произнесение его имени. Однако есть и те, кто считают, что Ио появился раньше первых миссионеров и даже культов обычных племенных богов. Просто, по их мнению, все связанное с Ио было строго табуировано и являлось исключительно достоянием высших жрецов. Только им были доступны три корзины знания, переданные Ио с высоты 12-го неба. И лишь не так давно эти сведения стали приоткрываться для простых смертных. Сейчас в Новой Зеландии вновь возник определенный интерес к культу Ио. Это связано с ростом национального самосознания. Ведь люди надеются, что в корзинах Ио содержится действительно важная информация, отличная от христианской доктрины, которая даст новый взгляд на законы мироздания и место человека в нем. Есть ли в этих надеждах какой-то смысл, или же эзотерическое знание таковым и останется? Кто может сказать? В любом случае простым Маори были ближе и понятнее языческие божества, с которыми всегда можно было договориться, нежели таинственный небесный отец, о котором ничего не полагалось знать и при этом требовалось исполнять его предписания, также никому не ведомые. К тому же мир Маори и их воображение были и без того плотно заселены и богами, и духами, и загадочными тварями, который и по сей день будоражат умы криптозоологов и прочих поклонников неведомых существ. И имеем Таневвы. Кто такие таневы? Это чудовище с человеческим разумом и даже речью. Таневвы живут в глубоких водоемах, темных пещерах в лесу, прибрежных морских водах, словом в местах достаточно уединенных и труднодоступных, чтобы там могло скрыться огромное и прожорливое существо. Как выглядят Таневы? Просто включите фантазию на полную мощь. Это может быть нечто вроде паука, только размером с кита, отвратительная ящерица таких же невероятных габаритов, да еще умеющая летать на огромных крыльях, похожих на паруса. Гигантская рыба или нечто другое, столь же масштабное, сколь и безобразное на вид. Предание рассказывает, что крылатый Танева однажды отдыхал на берегу моря, на самой кромке прибоя, когда проходивший мимо охотник ранил его копьем. Проснувшееся чудовище схватило обидчика, закинуло на спину и унесло в страну Гаваэки, где испуганный охотник увидел множество подобных существ. Они уже собирались сожрать беднягу, но самый старый Танева спросил молодого сородича, где именно он получил свою рану и вынес вердикт, Его собрат находился в неположенном месте, на суше и в воде одновременно, а значит, пострадал заслуженно. По решению старейшин Танева отнес охотника обратно на Северный остров, а тот по пути еще сумел украсть из его крыла несколько перьев, с помощью которых тоже получил способность летать. Таневу можно приручить добрым обращением, и он станет надежным другом и помощником, человеку и всем его сородичам. Так, если верить мифу, один рыбак отпустил, а затем и прикормил пойманную им молодую акулу, которая оказалась Таневой, и та была ему предана, как собака. Но однажды враги напали на деревню рыбака, убили его и съели. Танева не успела на помощь хозяину, хотя в его поисках выбралась на сушу и проползла немалое расстояние. Но все же... Чудовище смогло разузнать, кто виноват в гибели рыбака, и с тех пор не знало пощады. Оно поселилось в заводе возле деревни людоедов. Притаясь в глубине, Танева подкарауливала их лодки и проглатывала вместе со всем экипажем. В конце концов нашелся отважный человек, который, прихватив оружие, спрятался внутри деревянного ящика и приказал бросить его в воду. Танева проглотила ящик, Но уже в чреве монстра герой открыл крышку и нанес ему смертельный удар. И все же обычно Таневы имеют к людям двоякий интерес — гастрономический и матримониальный. То есть не слишком симпатичных людей они пожирают, да с таким аппетитом, что в брюхе поверженных тварей обнаруживали целые кладбище человеческих останков с одеждой и даже оружием. А особо красивых девушек или юношей, если Танева женского пола, они берут в супруги. Как правило, союз красавицы и чудовища складывается достаточно мирно, но в конце концов заканчивается плачевно для последнего. Например, один танево ящерица также обзавелся человеческой женой, однако женщине в конце концов удалось сбежать из его пещеры в родную деревню. Она знала, что чудовищный муж вернется за ней и попросила мужчин как следует приготовиться. Они построили огромный дом, якобы для проживания странной супружеской четы, и когда Таневы действительно появился, вежливо пригласили его в новое жилище. А затем, когда жена под благовидным предлогом выскользнула из дома, обложили его хворостом и подожгли. От Таневы остался только хвост, давший начало многочисленному роду древесных ящериц. У чудовищ есть права. Почему легенды о Танево так распространены в Новой Зеландии, остается загадкой. Ведь единственными известными науке представителями мегафауны на островах были гигантские нелетающие птицы Моа, которые были подчастую истреблены Маори как легкая и весьма калорийная добыча. Тем не менее островитяне ревниво отстаивали реальность своих чудовищ, и уже в 21 веке Были случаи, когда им удавалось остановить или перенести в другое место какое-нибудь масштабное строительство, угрожавшее спокойствию и среди обитания местного Таневы. Причем даже суд принимал в таких спорах сторону коренного населения. Но не всегда битва с Таневой заканчивается удачно. Так еще одна женщина, ставшая женой Таневы, родила ему шесть сыновей, трех звероподобных, как он сам, а трех обычных людей. Когда сыновья выросли, женщина подговорила юношей напасть на братьев Танев и убить их, а потом расправиться и с отцом. После этого они поспешили в деревню с доброй вестью о гибели чудовища. Мужчины пришли к пещере, где братья оставили тело отца монстра, сложили огромную земляную печь и начали жарить его мясо. Но в процессе приготовления Танева вдруг воскрес, причем в отвратительном настроении и сам сожрал многих участников несостоявшейся трапезы. Уцелевшим охотникам пришлось дождаться, когда насытившееся чудовище заснет, и убить его вторично, расчленив для верности на мелкие кусочки. Остров невезения Если Таневы в наши дни продолжают вызывать повышенное внимание криптозоологов, то остров Рапану и Пасхи волнует приверженцев самых разных альтернативных теорий и наук. Все так загадочно. Версия о заселении Рапануи из востока, с берегов Южной Америки, недоказанная и не опровергнутая Странная письменность, которая то ли была, то ли не была у рапануйцев. И, конечно, главное, загадочные истуканы Муаи. Кого они изображают? Кем, как и с какой целью были воздвигнуты? Увы, когда эти вопросы впервые возникли, отвечать на них было, в общем-то, уже некому. Рапануи и раньше отнюдь не процветал. Удаленный остров долгое время находился в изоляции, небогатые ресурсы были исчерпаны, к тому же этот тесный мирок сотрясали постоянные войны. А потом появились белые люди. Страшный вклад в историю острова внесли перуанские работорговцы. В начале 60-х годов XIX века Они вывезли с Рапануи пять тысяч человек, половину всего населения, которых отправили на разработки залежей Гуана. Назад вернулись лишь несколько человек, и, увы, они привезли с собой оспу. Тогда выжило всего 600 островитян, а уже в 1870 году их насчитывалось только 111 человек. Среди сгинувших в рабстве, умерших от болезней или покинувших остров добровольно, была и местная аристократия и жрецы все те кто хранил местные предания и мог бы ответить на вопросы исследователей в итоге же ученым достались только скудные обрывки мифов и исторических рассказов в которых лишь угадывались следы общеполнезийской мифологической системы. Рапанойцы почти не сохранили космогонический цикл своей далекой родины вместо него у островиян появиласьилось книготворение где духи и божества соединяются друг с другом, порождая различные явления природы, растения и животных. Бог рыб оплодотворил тех, кто быстро ходит, и родился кит. Если вдуматься, не лишено смысла, но весьма трудно для понимания. Зато жители острова обзавелись собственным верховным божеством — макемаки, имеющим определенное сходство с таны, подобно тане — Макемаке очень хочет творить свое подобие человека. Он смотрит в воду, как в зеркало, и мечтает о спутнике. Бог пытается сделать человека из камня или морской воды, но ничего не получается. Наконец Макемаке берет в руки вулканический туф, и на этот раз его замысел увенчался успехом. А женщину божество создает из ребра спящего мужчины, чтобы тот не был одинок. Как видим, эта версия мифа подозрительно похожа на библейскую книгу бытия. «Был у Макемаки и оппонент, бог-разрушитель, по имени Уоке. Именно ему рапануйцы обязаны теснотой своих угодий, а ведь когда-то это был целый континент», — повествует миф. «Уоке повсюду ходил с гигантской палкой и раскачивал землю, то поднимая ее, то опуская. И однажды доигрался до того, что его палка сломалась, земля раскололась, и от нее остался только небольшой остров, который, впрочем, за отсутствием поблизости других, рапанойцы гордо называли Тепито-Техеноа – пуп земли. Из общеполинезийского пантеона рапанойцы, безусловно, знали Тангароа, но опять как-то на свой лад. В местном предании Тангароа решает найти себе новые владения, где будет править независимо от брата Ронго. Он превратился в большого тюленя и поплыл на восток. Увидев его, рапануйцы немедленно решили съесть тюленя, хотя у него на минуточку было человеческое лицо. Да и объяснял он им на хорошем человеческом языке, что он, дескать, не ластоногое животное, а настоящий бог и царь этой земли — Тангароа. Желающих полакомиться это не остановило. Они вырыли земляную печь, обложили ее раскаленными камнями, И начали готовить жаркое. Но тюлень никак не желал запекаться, оставаясь сырым и живым. И тогда островитян все таки посетила догадка, что что-то с этим существом не так, и лучше оставить его в покое. Не знали на рапа и о проделках мауи. Впрочем, на него очень похож юноша из местных преданий по имени Уре Аваи Анухи. Он известен тем, что умел превращаться в различные растения, рыб, и даже бытовые предметы, а также посадил в кратерах вулканов ценный тростник тотора Но больше всего Уре знаменит как изобретатель рыболовного крючка из человеческой кости. Эту идею ему подсказал во сне умерший родственник, любезно предложивший воспользоваться для изготовления снасти своими останками. Выбор-то у островитян был невелик. Кроме птиц на острове водились только крысы, а на их хрупкие косточки тунца не поймаешь. Так что рапанойцам приходилось пользоваться каменными крючками, тяжелыми и сложными в изготовлении. К сожалению, товарищи по рыбной ловле то ли позавидовали удачливому Уре, то ли рассердились на то, что он не хочет раскрыть секрет чудесного крючка, то ли были шокированы таким применением берцовой кости дедушки. Результат был один — они рассердились, и убили Уре. Да и вообще значительная часть сохранившихся преданий острова Пасхи больше подойдет для следующей главы, где речь пойдет о такой неприглядной традиции, как каннибализм. Как говорится из песни слова «не выкинешь». Ну а напоследок, все-таки поговорим о моаи Куда же без них? Ведь один из самых дискуссионных вопросов, как же эти гигантские статуи перемещались с места изготовления на площадку где они были установлены. И нет сомнений, что потомки рапануйцев не только рассказали Туру хейерделу как это делается, но и преспокойно продемонстрировали весь процесс. А вот миф объясняет эту работу еще проще. Оказывается, раньше моаи умели двигаться самостоятельно и в нужное место сами по приказу своих создателей. Но однажды два искусных мастера поймали большую черепаху, мясо которой считалось на острове замечательным лакомством, и по неразумной жадности обделили своей добычей стрепуху, а та была могущественной колдуньей. Обиженная и голодная женщина прокляла работу своих хозяев и приказала Муаи впредь оставаться неподвижными, а тем, что уже были установлены на морском берегу, повелела упасть со своих платформ. Между прочим, изготовление знаменитых каменных статуй действительно прекратилось практически внезапно. А все уже установленные муаи к середине XIX века были опрокинуты, и археологи устанавливали их заново уже в XX столетии. Вот так по-разному складывалась судьба общего мифа на далеких друг от друга берегах. Но ведь даже прекрасное цветущее лехие может вырасти и встроенное высокое дерево, и в низкий раскидистый кустарник. Все зависит от почвы в которую упали одни и те же семена. Глава 8 Почему аборигены съели кука? Начнем с того, что, скорее всего, канаки, туземца Гавайского архипелага, который, впрочем, Джеймс Кук назвал «сэндвичевыми островами» в честь покровителя своих морских экспедиций, первого лорда-адмиралтейства, графа Сэндвича, великого мореплавателя, все-таки не ели. Драма, разыгравшаяся в бухте Кеала-Кикуа 14 февраля 1779 года, вполне могла бы и не случиться, ведь первоначально, Гавайцы решили, что к ним прибыли посланцы бога плодородия Лона. Так на местном диалекте звучало имя Ронга. Этому способствовал белый цвет кожи гостей. Он был атрибутом Лона, так же, как красный принадлежал Тангароа. К тому же, говорят, паруса Resolution и Discovery под командованием Кука показались на горизонте именно в тот момент, когда местные жители отмечали праздник Макахини в честь этого божества. В общем, приняли гостей тепло и с почетом, но через какое-то время островитяне задумались, что пора бы и честь знать. Моряки беззастенчиво подъедали припасы хозяев, имели преувеличенное представление о свободе нравов местных женщин, не обходя назойливым вниманием даже жен и дочерей вождей, хотя разделять с ними не только ложе, но и трапезу было строжайшим табу. В свою очередь канаки тащили с кораблей все, что плохо лежало, не считая это большим грехом. Кук решил прибегнуть к уже проверенной практике, взять на борт корабля в качестве почетного гостя, а фактически в заложники местного вождя. Но что-то пошло не так. В последний момент вождь заортачился, жены его рыдали, туземцы и экипаж нервничали, и тут прозвучал выстрел, впрочем, никого не задевший. Зато для островитян это оказалось сигналом к отчаянной атаке, и Кук был убит ударом копья. Впоследствии канаки вернули на резолюшен останки Кука, правда частично, мягкие ткани, кисти рук и голову без нижней челюсти. И хотя некоторые перепуганные участники экспедиции впоследствии уверяли, что видели на останках следы зубов, копчения и засолки, скорее всего, кости убитого капитана были похоронены по обряду, применявшемуся для усопших вождей. К тому же впоследствии канаки ни разу не были замечены в каннибализме. Хотя они отнюдь не были невинными овечками. Человеческие жертвоприношения практиковались на островах регулярно и масштабно, сопровождая и выступления на войну, и начало важного строительства. Однако тела жертв не съедались, а предоставлялись богам. Единственное, что мог сделать жрец, это предложить вождю левый глаз жертвы, который мог либо действительно съесть подношение, либо сделать вид, что проглатывает его. Более того, гавайцы рассказывали, что первоначально они приносили в жертву богам исключительно свиней. Человеческие жертвоприношения якобы ввел в практику на гаваях самоанский жрец Паао. Человек деятельный и фанатичный, который, прибыв на архипелаг, С гневом отметил, что его бывшие земляки на своей новой родине забыли заветы предков, пренебрегают древними богами, а вожди развратились и смешали свою благородную кровь с кровью простолюдинов. Он провел строгие религиозные реформы, сверг местного вождя и привез нового с длинной и безупречной родословной. Рыбы, свиньи и пережитки прошлого Любопытно, что сами жители Самоа и соседнего западно-полинезийского архипелага Тонга в свою очередь валили все на соседей. Дескать, отвратительные обычаи людоедства, если и существовал когда-то в прошлом на их островах, то лишь среди некоторых несознательных личностей, которые оказались под влиянием соседей фиджийцев, обитателям островов Фиджи, крайней восточной точки Меланезии, возразить было особо нечего, Там каннибализм практиковался повсеместно и с огромным размахом. Фиджийские людоеды достигли настоящих высот этого сомнительного кулинарного искусства. Ну а в Западной Полинезии есть немало легенд, которые признают, да, имелись отдельные прискорбные случаи в далеком прошлом. Но мы с этим бесчеловечным делом решительно покончили. Например, легенда острова Ратума, находящегося в 500 километрах к северу от Фиджи, и населенного полинезийцами. Рассказывает, что когда-то давно местные жители поедали друг друга, можно сказать, по графику. Каждый день один из домов, начиная с края деревни, должен был предоставить члена семьи для общей трапезы. В результате от одной семьи остались лишь две сестры и их младший брат. Их родители уже были поданы к столу. Каждый из молодых людей был готов предложить в жертву себя чтобы продлить жизнь своим близким еще на какое-то время. Но старшая сестра сказала, что она пойдет первой и положит конец людоедству. Надо только, чтобы родные выполнили ее указания. Когда девушку зажарили и съели, брат и сестра похоронили ее кости там, где она велела, и через какое-то время на этом месте выросла свинья с целым выводком поросят. И когда их дому вновь пришел черед выставить жертву на съедение, девушка и юноша, которого звали Местото, приготовили сочную свинину. Отведав ее, люди заявили, что отрекаются от людоедства, и если Местото будет так любезен, тоже начнут разводить свиней. На Тонге существовала похожая легенда о мужчине и женщине, которые пригласили в гости местного вождя. Но поскольку на острове царил голод, им не счего было приготовить угощение и они зажарили в печи свою единственную дочь страдавшую проказой когда гостю подали блюда с мясом он не притронулся к нему и сурово отчитал неразумных детоубийц. вождь приказал им похоронить останки девушки и ухаживать за растениями которые прорастут на ее могиле так и получилось из тела девушки вырос сахарный тростник а из головы Перечное дерево – кава, из которого почти повсеместно в Полинезии изготавливали стимулирующий и опьяняющий напиток. Когда созревшие растения и корни отвезли вождю, он объяснил, что растолченные корневище кавы надо смешивать с водой, процеживать и пить, а заедать каву следует сахарным тростником. Но пить много кавы не стоит, иначе у человека может посереть и растрескаться кожа ведь это растение появилось из тела прокаженной. В этих мифах интересно не только решительное осуждение каннибализма, но и то, чем предлагается заменить человеческую плоть — свинья или рыба. Точнее, длинная свинья и большая рыба. И на Фиджи, и почти повсюду в Полинезии это выражение означало именно человеческую жертву. На Маркизских островах где каннибализм процветал еще в середине девятнадцатого столетия, несчастных, обреченных на заклание, волокли к месту казни, словно рыбин, на крючке, продетом через губу, и на таком же крюке, как на кукане, подвешивали их мертвые тела. На Таити людей, предназначенных в жертву Тангароа или Оро, привозили к храмовой площадке, привязанными к кольям, как свиней. На Самоа, наоборот, рассказывали о злом вожде, который обложил кошмарной данью своих соплеменников. Каждый день в его дом доставляли двух человек, которых жарили целиком в огромной печи и съедали за общей трапезой сам вождь, его советники, родственники и телохранители. Однажды роковой жребий выпал двум жителям соседнего острова. Их привезли вечером и оставили на берегу, чтобы сожрать на утро а неподалеку, как выяснилось, прилег отдохнуть под звездным небом сын вождя. Он услышал стенание пленников и сжалился над ними. По совету юноши, обреченные завернули его в пальмовые листья и, когда забрежил рассвет, отнесли огромный сверток к дому вождя. Они сказали, что это подношение от покорных островитян, священная рыба. Но когда рыбу уже собирались готовить, прислужники развернули листья и увидели благородного юношу. Его отец понял намек. Сын готов был принести себя в жертву, чтобы положить конец жестокому обычаю. Вождь поклялся с этого дня прекратить людоедские трапезы и впредь питаться только рыбой. теранги Гехероа рассказывает о странной встрече, которую устроили ему в 1929 году на атолле Тонгарева в архипелаге Кука. Гостей привели на площадку у местного дома собраний, где их ждали рыбаки с удилищами и наживкой из печеного кокоса. Удочки протянули навстречу визитерам, которым полагалось схватить наживку ртом, а в это время женщины кидали в них печеной массой, как приманкой. Изрядно повеселившись, островитяне наконец пригласили путников к столу. Теранги Хероа описывает этот обряд Выуживание гостей как забавный и дружелюбный, сетуя только на испорченной приманкой костюм. Однако смысл церемонии может быть и довольно зловещим. Это метафорическое принесение пришельцев в жертву местным богам, после которого с них снимается табу чужаков, и они могут разделить трапезу с хозяевами. Кстати, жители Тонгаревы, как и таитяне, в людоедстве замечены не были. Хотя все тот же капитан Кук, уверенный в том, что все островитяне поголовно каннибалы, с пристрастием наблюдал однажды за церемонией человеческого жертвоприношения на Таити. Но жрецы ограничились лишь тем, что преподнесли вождю на пальмовом листе как на блюде левый глаз несчастного, и тот притворился, что проглотил его. Эта деталь ритуала встречается повсеместно, от Гаваев до Новой Зеландии. Правда, на земле маори С этого момента все жуткое только начиналось. За маму, за папу и за британскую корону. В отличие от стыдливых обитателей Самоа и Тонги, Маори не считали необходимым отрекаться от людоедских традиций. Уже в не столь далеком 1865 году, во время новозеландских земельных войн, в местечке Апотики, у залива Пленти, местный вождь Кириопа-Терау расправился с миссионером Карлом Фелькнером. служители культа обезглавили, а Кириопа вырвал и съел его глаза, приговаривая, что один глаз — это королева Англии, а второй — британский парламент. Затем Кириопа скрылся в горах, и лишь спустя семь лет местные племена были принуждены выдать беглеца британским властям. Суд над Кириопой длился всего 15 минут. Он был приговорен к смерти и повешен. Земли племени Вакатухея, приютившего Кириопу, конфисковали и передали белым поселенцам. Но это дела относительно недавних дней. А вот в XVIII столетии, когда европейские мореплаватели впервые увидели берега Новой Зеландии, они не раз и не два становились свидетелями людоедских пиршеств, а то и принимали в них участие в качестве главного блюда. Так, жертвами негостеприимных маури стали четыре человека из экспедиции Тасмана, а также 25 моряков французского исследователя Марион Дюфрена, включая и самого капитана. Как писал Джеймс Кук, любой из его моряков предпочел бы утонуть в океане, нежели попасть в плен маури. Интересно, что каннибальские трапезы очевидцами которых была команда Эндевора, вызывали ужасы и отвращения не только у европейцев но и у сопровождавших их в плавании жителей Таити. Примечательно, что на рубеже XX и XXI веков британская корона принесла извинения в Акатохея за допущенные судебные ошибки, конфискацию земель и репрессии и предложила 40 миллионов новозеландских долларов в качестве компенсации. Это предложение было отклонено Маори как недостаточное. Самого Кириопу помиловали, естественно, посмертно, в 2013 году. Впрочем, сам капитан Кук сообщал, что Маори едят только врагов, убитых на поле брани, и никакого другого человеческого мяса не употребляют. Спустя полвека после него корабельный врач Феликс Мейнар подтвердил, целью каннибализма Маори является поглощение не столько тела, сколько души побежденного врага. Он отмечал, что участники пиршества предпочитали воинов старшего возраста, заслуженных, сплошь покрытых татуировкой, знаком доблести, и отвергали более молодых пленников, невзирая на упитанность и вкусовые качества жертвы. Иными словами, Маури практиковали классический ритуальный экзоканибализм целью которого является одновременно и окончательно победить, унизить врага, отдать должное его доблести, так некоторые местные племена Считали, что неоднократно упомянутый левый глаз жертвы становится звездой на небе, и, будучи съеденной, она засияет еще ярче. И приобщиться к выдающимся качествам противника. Получить его опыт бесстрашие, а главное — жизненную силу, ману. Каннибализму в Новой Зеландии положило конец не нравственное прозрение, а сугубо экономические причины. Белые люди завезли на острова, ранее неизвестных народу маори, свиней, овец и, главный картофель, и пожирать побежденных стало невыгодно, куда полезнее оказалось превращать их в рабов, обрабатывающих грядки с новой культурой. К тому же европейские торговцы в обмен на ценный лен и те же копченые головы предлагали маори удивительное оружие — мушкеты, благодаря которым воинственные племена смогли поставить под ружье даже своих женщин. Этот драматический период, длившийся практически всю первую половину XIX века, так и называют мушкетные или картофельные войны. Кстати, именно по этой причине белых людей среди жертв каннибалов маори не так много. До начала земельных войн они не так часто вступали в прямые столкновения с туземцами. А к тому времени и людоедские традиции практически сошли на нет, прорываясь лишь эксцессами вроде истории с несчастным миссионером. Сами маори на полном серьезе заявляли, что белые люди вкусные потому что добавляют в свою пищу соль. Впрочем, некий маорийский вождь, которого в начале XIX века привезли в Лондон, сообщал всем желающим, как он скучает по человечине, особенно по нежному мясу женщин и детей. Сдается, что хитрый кровожадный дикарь просто знал, что черный пиар — это тоже пиар и говорил именно то, что от него жаждали услышать. Сохранились воспоминания о войнах Маори, в результате которых победители захватывали сотни и даже тысячи пленников. Чудовищный праздник живота после этого мог продолжаться несколько дней, причем жертв, еще не поданных к столу, кормили мясом их же соплеменников. Издевательства не прекращались и после смерти. Высушенные особым образом головы вождей становились предметом межплеменного торга, а потом и белые люди охотно скупали их, как оригинальные сувениры. Кости, кожи и целые конечности превращались в домашнюю утварь, рыболовные крючки, инструменты и украшения. Сами маори оправдывали свои жестокие обычаи законом сильного. Как большая рыба пожирает маленьких, как птицы в небе охотятся на себе подобных, так же и мы имеем право есть наших врагов говорили они. Хотели кушать и съели. В отличие от маури жителям Рапануи было не до сложных ритуалов. Островок страдал от перенаселения, изоляции, экологических проблем, вызванных в немалой степени масштабной и странной деятельностью островитян по возведению муаи. Множество людей отвлекалось от земледельческих работ, чтобы заниматься доставкой статуй к платформам. Леса вырубались для создания катков под стопами каменных гигантов, а смазкой для них служили вареные клубни ямса, которым можно было бы накормить немало людей. Рыболовство в глубоких прибрежных водах было рискованным и не могло обеспечить всех островитян пищей, а крысиным мясом и тощими цыплятами сыт не будешь. При этом рапануйцы вовсе не считали каннибализм правильным делом. У них не было оскорбления страшнее, чем, лениво поковырявшись в зубах, сообщить оппоненту, что там застряла плоть его родственника. Такое смывалось только кровью. Однако неприязнь островитян к Кай Тангата, людоедам, объяснялась как раз постоянной опасностью быть съеденным, причем не в ходе ритуала или за какое-то правонарушение, а просто потому, что кто-то хочет кушать. Так, например, незатейливое предание рассказывает о двух мужчинах, которые не постеснялись в качестве платы за прополку бананов украсть сына хозяина плантации, чтобы съесть его. К счастью, крестьянин вовремя заметил пропажу ребенка, нашел его связанным в пещере и прогнал каентангата со своей земли. Не так повезло мужчине по имени Пепе. Он принадлежал к коренным жителям острова Короткоухим, находившимся в подчинении у странного клана Длинаухих. Одни считают, что это были пришельцы с Востока, с берегов современного Перу. Другие видят в них представителей уже упоминавшегося сообщества о Так или иначе, для наухих господа тоже подозревались в каннибализме, а один из них хранил в своем доме 30 детских тел, предназначенных для съедения, в том числе семерых сыновей пп Несчастный отец и его братья расправились с людоедом, но другие для наухих задумали месть. Они приготовили длинный ров, заполненный хворостом, в который хотели загнать короткоухих и там сжечь их всех. Но длинноухие прибыли на остров без жен и вступали в браки с местными женщинами, и одна из них выдала соплеменникам замыслы мужа. Тогда короткоухие поступили со своими угнетателями так, как те планировали поступить с ними. Загнали их в тот самый ров, получивший в предании название земляная печь для наухих, и подожгли его. Что случилось потом с телами врагов, нетрудно догадаться. Предания Рапануи полны рассказов о межплеменных войнах, в ходе которых женщины, дети и старики скрываются в пещерах, а победители устраивают облавы на беглецов, варят их и съедают. Выжившие мужчины мстят убийцам своих близких и тоже поедают их. Порой беззащитных жертв оказывалось так много, что тупились обсидиановые ножи, которыми воины их резали. И тогда убийцы возвращались на утро, хорошенько наточив свои клинки. Если верить рапануйским преданиям, то островитяне жили по принципу «умри ты сегодня, а я завтра». Однако скорее, миф просто передавал ужас, который вселял в них каннибализм, а не масштабы самого явления. Археологи не нашли следов массового людоедства на Рапануи, а при раскопках знаменитой земляной печи для наухих и вовсе не было обнаружено никаких человеческих останков. В конце концов прожили же как-то рапануйцы по крайней мере семь столетий, сумев не сожрать друг друга подчистую. А вот цивилизованным пришельцам удалось практически уничтожить коренное население острова всего-то за несколько десятков лет производит впечатление история вождя Каинги. все началось с того что под его кров пришли двое юношей и утром он приготовил им завтрак нормальный завтрак из куриных потрохов а не то о чем вы сразу подумали но юноши решили подшутить над каингой и сказали мальчику который принес еду мы не хотим курятины а любим с утра пораньше перекусить человеченкой и что вы думаете каенга зарезал своего приемного сына и приготовил гостям заказанное блюдо. Те же в ужасе отказались есть человеческое мясо и потихоньку сбежали из этого сумасшедшего дома. Но тут вождь не на шутку обиделся и пустился в погоню за теми, кто отверг его угощение. Вместе со своими людьми он снарядил лодки, приплыл в деревню, куда бежали его незадачливые гости, и заставил местных жителей выдать беглецов. Каинга зажарил идейных противников каннибализма, В земляной печи и раздал их мясо всем своим соплеменникам. Но потом и племя Каинги постигло участь побежденных. Победители племя Миру полными лодками вывозили с захваченного острова тела убитых, чтобы сразу же вернуться за новой партией жертв. Каинги удалось выжить, но его сын оказался в плену у вождя Миру. Отец мальчика преследовал похитителя и настиг его, но, к несчастью, был уже мертв. Каинга убил вражеского вождя, сварил и отделил людоедской пищей немногочисленных выживших соплеменников. Умный и прагматичный капитан Кук писал в дневниках своих плаваний о полинезийских каннибалах. «Нам хорошо известно, как трудно отучить целый народ от древних обычаев, какими бы жестокими и бесчеловечными они ни были, особенно если такой народ лишён всяких контактов с иностранцами». Потому что только через такие контакты, только через такое общение, большая часть рода человеческого все же стала вполне цивилизованной. Увы, история показала, крайнее зло может скрываться не только за оскалом людоеда, но и под благообразной личиной цивилизованного человека. О том, как мифы и традиция встретились с европейской культурой и как сложилась в дальнейшем их судьба, пойдет речь в следующей главе. Глава девятая. Судьба мифа. Мы, конечно, еще не забыли рассказ о грозной и вспыльчивой повелительнице вулкана в Пеле. Пришла пора поведать о том, как земная властительница бросила вызов великой богине. Дело было так. Жила-была на большом острове Гавайи, королева Капиолани. Она была в родстве практически со всеми правящими семьями архипелага, Ее генеалогию ораторы читали, пока не сядет голос. Ее советники следили за тем, чтобы подданные отдавали ей установленные почести, пока сама Капиолани лениво нежилась под пальмами в обществе двух мужей. У местных знатных женщин их могло быть и больше. Все изменилось в 1821 году, когда на остров прибыли миссионеры. Вожди нарушают табу. Капиола не прислушалась к их проповеди, научилась читать и писать, навела порядок в личной жизни, оставив лишь одного мужа. Помогала развитию миссионерской сети и строительству церквей, а осенним днем 1823 года совершила дерзкий поступок. Поднялась на вершину вулкана Килауэа, где обитала Пеле, причем публично нарушила строжайшее табу, сорвала и съела красные ягоды лихуа, считавшейся собственностью богини. А вместо искупительной жертвы нанесла королеве вулканов еще большее оскорбление, спустилась прямо в кратер, так что ее ноги обожгло дыхание раскаленной лавы и швырнуло в огненное озеро несколько камней. Жрецы и советники предупреждали Капиолане, что богиня жестоко отомстит за такое святотатство, и даже ссылались на таинственные личные послания Пеле но Капиола не заявила что у нее тоже есть письмо от ее бога и прижала к груди библию со священной книгой и христианской молитвой на устах она и совершила свое восхождение наглядно показав своим подданным могущество и торжество новой веры. Эта история стала известна и в европе и английский поэт альфред теннисон воспел копилоне в весьма пафосном стихотворении где назвал ее героиней и освободительницей прогнавший из Гавайев духа зла. А Пеле? На этот раз ничего не сказала. Возможно, она решила, что религии приходят и уходят, а вулканы вечны. К тому же Капиола, не приняв крещения, стала не суровой фанатичкой, а доброй и заботливой правительницей, всегда отзывчивой к нуждам своего народа. Примерно в это же время король Таити Помары II свергнутый своими конкурентами и пребывавший в изгнании на соседнем острове Мурреа, заключил с британцами сделку – крещение в обмен на европейское оружие. При содействии местного миссионера Генри нота он получил ружья порох и даже пушку, а вместе с этим ценным грузом прибыли и два новых пастора, которым предстояла большая работа. Помаре сдержал слово и при большом скоплении народа принял крещение на Мурая. Чтобы местные жители последовали его примеру, он публично приготовил и преспокойно съел черепаху, мясо которой было посвящено верховному богу Ора. А затем он призвал островитян свергнуть воображаемых неспособных богов, и главное святилище острова было разрушено. Вернув себе власть на Таити, Помара готовил ту же участь и местному храму. Жрецы решили нанести удар первыми и устроили в святилище церемонию, в ходе которой, как предполагалось, статуя Ора лично обвинит Помары в вероотступничестве и пригрозит наказанием. Служители культа недаром водили дружбу с комедиантами Ариои и умели устраивать такие трюки. Но случился конфуз. Идол действительно заговорил, но таким гнусавым голосом что все сразу признали косноязычную речь одного из жрецов по имени Раве. «Говори внятно, Раве!» — выкрикнул из толпы какой-то шутник, и все присутствующие разразились хохотом. Мудрый Помары дал церемонии завершиться, но после этого своими руками разбил изображение Ора, а соотечественники с удовольствием приняли участие в разрушении храма. Миссия невыполнима. Еще прагматичнее поступил опять-таки в начале XIX века маорийский вождь Хонги Хика. Ему довелось побывать в британских колониях в Австралии, а затем и в самой Англии. И все увиденное ему очень понравилось. Но, по правде говоря, больше всего дальновидному и воинственному правителю понравились мушкеты. Он пригласил в свои владения англиканских миссионеров, покровительствовал европейским торговцам, обезопасил мореплавание в окрестных водах и даже участвовал в составлении первого маори английского словаря. В результате всей этой деятельности через какой-то десяток лет обласканный британцами вождь имел в своем распоряжении армию в две тысячи человек, вооруженную тысячей мушкетов. Зато миссионеры не смогли записать на свой счет ни одной спасенной туземной души. Да и сам Хон Гихика не изъявлял желания креститься и так и помер закоренелым язычником. Единственное достойное внимание событий в миссии заключалось в том, что священник Томас Кендалл женился на местной женщине и открыто принимал участие в религиозных церемониях Маори. Вежливые люди. Вот так неспешными и порой противоречивыми путями шла христианизация Австралии и Полинезии. И если для австралийских аборигенов миссии порой становились единственными прибежищами, то островитян частенько интересовали материальные бонусы, прилагавшиеся к обращению в новую веру. Доходило до анекдотов, но уже упомянутом острове Муреа после смерти Помары II, вслед за протестантскими пасторами, появились и католические отцы. Однако их церковь долго пустовала, конкуренты заранее подготовились, искупили оптом золотые и серебряные галуны которые могли приобрести из их рук только приверженцы евангелической церкви. Тогда посланники Рима выписали из Европы музыкальные шкатулки. И очень скоро среди островитян не осталось ни одного протестанта, зато католический храм наполнился новообращенными меломанами. Но давайте не будем смеяться над святыми отцами любых конфессий. В конце концов, Среди них было немало искренне верующих и самоотверженных людей, которые оказались на переднем крае столкновения двух таких разных культур. По крайней мере, сказать миссионерам большое спасибо должны были антропологи и этнографы, которые в XIX столетии редко покидали уютные университетские библиотеки или кабинеты в старинных поместьях и не видели других берегов, кроме белых скал Дувра. Ценнейшие полевые материалы для научной работы им предоставляли миссионеры до да чиновники по делам туземцев. Однако с первых шагов на этом поприще информаторам пришлось заметить. Им старательно сообщали те сведения, которые, по мнению вежливых туземцев, было приятно услышать. Как прилежные ученики или просто воспитанные люди, местные жители стремились порадовать своих собеседников и молчаливо твердые в основах своей веры австралийские аборигены и привычные к религиозным реформам островитяне непринужденно вплетали в свой древний миф библейские мотивы или вовсе завершали рассказ в суровом резюме. Это все языческие басни. В 1874 году по инициативе антрополога Тайлора был разработан специальный методический документ «Заметки и вопросы по антропологии» для использования путешественниками и служащими в нецивилизованных землях, которым помощники ученых на местах должны были руководствоваться при сборе информации. Особым пожеланием авторов документа было не давать оценок мифам, легендам и традициям туземцев и не примешивать к ним своих личных воззрений. Интересно, что со временем некоторые поставщики фактов превратились в полноценных исследователей и ученых. Иногда трудно понять и судить об этом только специалистам, чем объяснить удивительное, почти дословное сходство библейских историй и языческих мифов о сотворении человека или о Великом потопе, психическим единством всего человечества, как считал Фрезер, или банальным заимствованием. Но когда предание острова Пасхи рассказывает о создании женщины из ребра первого мужчины, это, несомненно, цитата из книги «Бытия». Когда жители Туамоту или Гавайских островов объясняют, что Тангароа мешал Святой Троице Тане, Ту и Ронга создавать мир, был изгнан за это с небес и стал духом зла, это переосмысливание мифа на христианский лад. Когда рассказчик мифа невозмутимо сообщает, у Солнца есть сестра Венера, жена Юпитера, который был самым главным из древних духов, очевидно, он хочет блеснуть своим образованием. А если в сборнике австралийских мифов и легенд мы вдруг читаем «Нурундери» — такое имя присвоило племя на Нариньери одному хорошему человеку, которого им послал Отец всех духов в качестве своего Мессии и Просветителя, нетрудно догадаться, что автор этих строк — убежденный христианин, у которого язык не повернется назвать Нурундери богом и творцом, над которым нет какого-либо высшего небесного начальства. Автор этот, кстати, человек незаурядный. В некотором смысле их даже двое. В 1930 году и многие годы затем этот самый сборник мифы и легенды австралийских аборигенов издавался как труд некоего Рамзи Смита, австралийского врача антрополога с большим интересом и сочувствием относившегося к коренным жителям Зеленого континента. Правда, в своих антропологических изысканиях он слишком бесцеремонно относился к человеческим останкам, что шокировало не только очень щепетильных в этих вопросах аборигенов, но и его белых коллег. Рамзи Смит попросту воровал черепа и кости из могильников, и после его собственной кончины в коллекции ученого остались почти две сотни черепов, да еще немалое количество он подарил Эдинбургскому университету. А сборник легенд и мифов аборигенов, как выяснилось впоследствии, он написал не сам, а воспользовался трудами своего помощника Дэвида Юнайпана. Некоторые, впрочем, утверждают, что Юнайпан продал Смиту свои записи, не имея возможности издать их под своим именем. Дело в том, что Юнайпан был чистокровным аборигеном, уроженцем того самого племени на Нариньери, сыном первого австралийского проповедника. Он получил образование в миссионерской школе, был представителем ассоциации друзей аборигенов, журналистом и изобретателем. Любопытно, что Юнайпан не просто освоил английский язык в совершенстве, он даже говорил на архаичном, тяжеловесном литературном языке образца этак 17 столетия. И таким же витиеватым, торжественным штилем, более подходящим для сборника проповедей, он изложил мифы своего народа. Конечно, специалисты критиковали эту книгу за искусственный слог, за навязчивую мораль, за стремление переосмыслить и даже переиначить австралийский миф с позиции белого человека. И все же само содержание книги бесценно. Она выдержала множество переизданий на разных языках, а в 21 веке издается уже под именем настоящего автора. Двустороннее движение Если проповедь миссионеров влияла на предание коренных народов, то существовал и обратный процесс. Две веры, столь отличные друг от друга, но вынуждены уживаться в душе одного человека, искали компромисс между собой. Туземцы вовсе не были послушной паствой. Вежливые и любопытные, они, тем не менее, могли выражать свое несогласие с какими-то положениями христианской теории и практики. «В аду вечный мрак и горят костры, на которых жарят грешников», — вещал проповедник. «Как же там может быть темно, если там огонь?» — недоумевали маори вот попадете в ад глупые язычники узнаете все сами рай это вам не видать сердился святой отец если нас будет много мы пойдем и завоюем рай решительно отвечали его собеседники не прелюбодействуйте это тяжкий грех наставлял священник аборигенов конечно соглашались те женщину ученнную в измене осрамят товарки и хорошенько поколотят муж а обольститель будет изгнан из племени да ну «А что происходит на этих ваших, как их там, кунапипи?» – сурового прошал пастор. Его взгляд поверх очков металл-молнии. Аборигены молчали. Действительно, в одной из важнейших церемоний их народа, посвященной Матери-Земле и Змею-Радуге, все половые запреты на время снимались. Но как объяснить строгому миссионеру, что это не блуд, а священный ритуал обновления всего живого? Старейшины племени, посовещавшись, обратились к святым отцам. Из благодарности и уважения к вам мы изменили наш обряд, и он больше не будет нарушать ваши заповеди и оскорблять ваши чувства. Я часто раздумываю, поняли ли миссионеры, какую большую уступку мы им сделали? Говорит герой книги Дугласа Локвуда и абориген Филипп Робертс. Он же Вайпулданья из племени Алава, который искренне и с тяжелой душевной борьбой стремился примирить традиции своего народа, его верования и ритуалы со словом Божьим. Сегодня почти 70% аборигенов Австралии считают себя христианами, но при этом большинство из них не разорвали связи с древними верованиями и традициями. Таким образом, среди коренного населения Зеленого континента сложились особые синкретические формы христианства. Иногда в этом смешении религий и традиций рождались и вовсе экзотические культы. Так в Западной Австралии в середине прошлого столетия появился пророк, назвавший себя Джинни Мином, то есть Иисусом. Он пообещал своей пастве, что скоро на землю прольется святая вода, которая сделает всех темнокожих белыми. Также Джинни Мин собирался вернуться обратно на небо, и прислать оттуда своим приверженцам каменную лодку, полную золота и кристаллов кварца, которая поможет аборигенам спастись, когда землю вновь зальют воды потопа. Пророчества о конце света переплетались в проповеди Джанемина с обещаниями вернуть коренным жителям их территории и возродить древние законы. Рассказывали, что кожа самого пророка была наполовину черной, наполовину белой, интересный символ духовного синтеза двух культур. Местные традиции проникали в религиозный обряд, даже у консервативных в этом плане католиков. Сам папа Римский в 1995 году принял участие в совместном с аборигенами-католиками богослужении, где ладан был заменен на тлеющие охапки листьев местных растений, богатых эфирными маслами. То есть была проведена церемония окуривания, которая у аборигенов сопровождала рождение и инициацию члена племени, похороны умерших и прибытие гостей. Такие же любопытные трансформации христианского учения проходили и в Полинезии. Например, представителям традиционных конфессий в Новой Зеландии сразу пришлось отказаться от идеи святого причастия. Ведь маори веками пили кровь и поедали плоть своих врагов и никак не могли поступить подобным кощунственным образом в отношении всемогущего Господа. Зато пророки и чудотворцы среди этого народа водились в изобилии. Как правило, отличались они отнюдь неправедной жизнью, а бурной энергией и умением вести за собой людей, причем некоторые из них не чурались ни жертвоприношений, ни колдовства. Согласно собственным утверждениям, эти пророки запросто обращались с архангелами Михаилом и Гавриилом, Святым Духом, а также птицами знания, обитающими на горе Таранаки, Эгмонд. В их проповеди более или менее христианские мотивы сочетались с идеей избранности своего народа. Один из них всерьез утверждал, что Маори родом из земли Ханаанской. В XIX столетии многие маорийские пророки активно участвовали в местных междоусобицах и войнах, а в начале XX века Святой Дух объявил своим рупором и пророком крестьянина Ратану ставшего основоположником самой успешной в Новой Зеландии синкретической христианской церкви. Правда, Святой Дух в представлении Ротаны был женщиной, но зато церковь Ротаны действительно стала мощным рупором коренного народа, стремящегося вернуть себе свои права и исконные земли. Мифы и доллары Так миф вступил в новую эпоху своего существования. Он стал флагом национального самосознания и борьбы его носителей за свои права. Люди возвращаются к древним богам и столь же древним обычаям не потому, что верят в них, а потому, что таким образом утверждают свою идентичность и уникальность. Интеграция с европейскими ценностями, о которой мечтали лучшие из колонизаторов, увы, так и не состоялась. Зато в конце 20-го столетия В Австралии и многих государствах Океании начался период извинений и примирения. Причем имеются в виду не только торжественные публичные извинения законодательных собраний, религиозных институтов и даже отдельных граждан перед коренным населением, но и выработка государственной политики, направленной на улучшение его здоровья, образования и перспектив трудоустройства. Важным элементом политики примирения стало и взаимопонимание двух культур. В этом смысле примечательной оказалась церемония открытия 27-х летних Олимпийских игр в Сиднее. Центральная часть красочного шоу была посвящена древней истории Австралии, построена на мотивах сновидений, ее участниками стали артисты из числа аборигенов, а увидел это торжество национального примирения весь мир. Правда, в реальной жизни оно идет не так гладко. Недалее, как в 2023 году, австралийцы на референдуме высказались против поправок в основной закон, позволяющих создать консультационный орган коренных народов в федеральном парламенте. Все понимают, речь идет не только о гражданских правах аборигенов или об обоюдном отпущении тяжелого прошлого, а в первую очередь о земле. Ну или об астрономических суммах компенсации за нее. И здесь миф опять становится оружием. Про то, как маори на полном серьезе и в наши дни запрещают строительство на территориях обитания чудовищ Танев, мы уже рассказывали. В Австралии также в настоящее время горнодобывающие компании несут огромные репутационные и финансовые потери и даже попадают под уголовное преследование если вторгаются в священные места аборигенов. Для кого-то обычный выход красноватой скальной породы, А старейшины местных племен авторитетно объясняют здесь во времена сновидений пролилась кровь их тотемного предка бандикута который не смог мирно поделить еду с сумчатой крысой в 2022 году одна крупная компания вынуждена была передать добычу полезных ископаемых под совместное управление с корпорацией аборигенов так как разрушила две священные для них пещеры старейшины общин Маури в 2019 году сорвали празднование 250-летия посещения Новой Зеландии экспедиции капитана Кука. Они заявили, что это было вторжение на их родину. И вообще праздновать тут нечего. Они же потребовали заменить географические названия, данные европейцами, на традиционные маурийские. Например, вернуть мысу киднепперс, похитителей, исконное имя — рыболовный крючок Мауи. Как видим, наш неугомонный герой и тут пригодился. И еще одно занятие нашел себе сегодня миф. Он стал популярным туристическим продуктом. Ведь прикоснуться к иному образу жизни, традициям и обычаям других народов – важная, а то и главнейшая цель любого путешествия. Куда интереснее посетить не просто живописное место, а священную гору, где когда-то обитали, а может быть и живут до сих пор, загадочные божества. Ценнее и памятнее – будет сувенир, если с ним будет связано красивое местное предание. И на зеленом континенте, и на экзотических островах любому гостю по сходной цене будет предложен полный набор туземных развлечений. На одном из многочисленных фестивалей, на популярных маршрутах и прямо на улицах Канберы или сидная для вас исполнят коробори, на самом деле так называется собрание племени, но в туристическом варианте Это просто причудливый танец пантомима. В Новой Зеландии – знаменитый воинственный танец хака с грозными гримасами и боевыми кличами. А на Гавайях – легендарную хулу. Конечно, тут уместно будет вспомнить диалог из замечательного фильма «Серая сова». Откуда мне знать, что танец действительно индейский? Чем больше вы платите, тем он больше индейский. Хорошо это или плохо, что миф и традиционная культура уходят в бизнес? Наверное, ничего страшного, ведь и в такой форме они продолжают жить. Более того, коммерция на традициях помогает изыскивать финансы для творцов и исследователей, энтузиастов и государственных институтов, которые уже всерьез занимаются сохранением наследия своего народа. Важно лишь понимать, мы увидели и узнали только то, что хозяева любезно согласились нам рассказать. А чтобы узнать больше, недостаточно иметь определенную сумму в кармане или на карте, Надо приложить встречные усилия и, наряду с любопытством, проявить еще и максимум уважения к культуре, традициям и образу жизни, столь отличным от наших собственных. Заключение. Вот и завершилось наше путешествие по трапе сновидений и по следам богов и героев. Оно было далеким, все-таки почти на противоположную сторону планеты, и длительным по времени, от конца ледникового периода и до наших дней. Но даже самая длинная дорога в конце концов приводит домой. Поэтому после стольких рассказов о причудливых мифах и необычных традициях, Напоследок стоит заглянуть в самих себя. Россия — континент, на просторах которого можно найти памятники различных культур и религий, и священные рощи, и запретные горы, и деревянные или каменные идолы. Многие народы нашей страны, включая и русских, когда-то отдали дань тотемизму, подобному австралийскому, и тоже, наверное, считали медведя, волка или оленя своим братом. Наши предки обожествляли силы природы, чтили пантеоны богов и любили увлекательные рассказы о деяниях культурных героев. Да, все это осталось в далеком-далеком прошлом. Но если вы думаете, что время мифов давно прошло, у нас для вас поразительные новости. Даже в самом цивилизованном и технологически развитом обществе остается место для мифологического мышления. Ему отдают дань и верующий, и атеист. У людей, которые по роду занятий имеют дело с силами природы, например, моряков, летчиков, шахтеров, туристов, существуют и свои профессиональные мифы, и ритуалы, и строгие табу. Но и в обычной жизни мы не всегда пользуемся рациональным мышлением и научным знанием, а просто выбираем готовые решения, которые предлагает миф. Мало кто из нас забудет пожелать ни пуха, ни пера охотнику или студенту перед экзаменом. Не расстроится от того, что внезапно пришлось вернуться с полдороги, пути не будет, или, разбив любимую чашку, не утешит себя тем, что это к счастью. Причем не обязательно верить в подобные приметы или тем более понимать их смысл. Достаточно того, что у нас есть стереотип поведения в той или иной ситуации, и мы следуем ему потому что нам так привычно, комфортно и безопасно. Но ведь кроме старых мифов, выживших в современном мире, нас окружает и множество новых. Без устали трудится главный мифотворец наших дней — кинематограф. Настойчиво обращается к мифологической части нашего сознания ее величества реклама, предлагая нам не просто те или иные вещи, а поистине волшебные предметы, которые сделают их обладателей успешными, привлекательными, здоровыми и счастливыми. Шоу-бизнес превращает обычных и даже не всегда талантливых людей в мифических небожителей. А ведь есть еще социально-политические мифы, которые старательно внедряют в наши умы средства массовой информации. На этом остановимся и скажем просто. Читайте мифы. Классические и экзотические, грубоватые и романтические, простодушные и мудрые. Они могут многое поведать и о былых временах, и о разных народах, и о законах нашего собственного разума.